Предисловие к первому изданию Аскетической проповеди. В 1863 году были изданы некоторые поучения мои. Здесь предлагается пересмотренное и дополненное собрание поучений, бесед и слов моих, произнесённых и не произнесённых, написанных для чтения в церкви и для чтения келейного. При этом характер их сделался ещё определение, и название аскетической проповеди оказалось названием для них вполне соответствующим. Ознакомившиеся со скептическими опытами, написанными мною в Сане Архимандрита, ясно увидят, что образ мыслей, изложенный в аскетической проповеди, естественно вытекает из монашеского жительства и находится с ним в неразрывной связи. Проповедь служит пополнением к описанию духовного христианского подвига, значительно объясняет его. Из этого отнюдь не следует, что чтение её приличествовало одним монашествующим. Оно приличествует всем православным христианам, желающим ознакомиться с подвижнической жизнью по разуму святых отцов, по разуму церкви. И епископа Игнатий, 1866 год. Речь, произнесённая по прибытии к епархии в Ставропольском кафедральном соборе 5 января 1858 года. Мир градусему. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 12. Произнося это приветствие: "Возлюбленные братия по завещанию Господа моего, пришедшие с посохом пастыря в богоспасаемый град Ставрополь". Да проповедую и глаголю в всём граде и в окрестных градах и весях, яко приблизится царствие небесное. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 7. Царствие небесное, царствие Божие внутри нас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Царствие небесное мир Христов. В душе, в которой от покорности Богу утихли страсти, царствует Бог, царствует мир Христов. Но мир Христов отнюдь не есть мир века сего. Подает Господь мир свой не так, как доставляется мир обычаям падшего человечества. Евангелие от Анна, глава 14, стих 27-й. Единство суетной, даже неблагонамеренной цели нередко водворяет между человеками временное и душепогубное согласие. Мир Христов свят. Мир Христов весь во Христе. Мир Христов населяется в душе словом Божиим, зарождается от возделывания сердечной нивы заповедями Христовыми. Питается этим невидимым, но не без трудным подвигом. возрастает от него. От действия Святого Духа мир Христов объемлет ум, сердце и тело совершенного христианина, соединяет эти части, рассечённые и разъединённые грехом, в единое. Человека, примиренённого в себе и с самим собою, составляющего уже собою единое и целое, каким он был до падения, соединяет с Богом. Такой мир, и спрашиваю себе и вам, возлюбленные братья, у единого подателя истинного и святого мира, у Господа нашего Иисуса Христа. Мир Божий, превосходя и всяк ум, по живому и точному пониманию апостола, да соблюде для Христа сердца и разумения наши. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 7. да соблюдят для него земную деятельность нашу и зависящую от этой деятельности нашу вечную участь. Аминь. Поучение на Богоявление. Се есть сын мой возлюбленный, о нём же благословив, того послушайте. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17, глава 17, стих 5. таков был глас предвечного Бога Отца к человекам, а предвечному Богу Сыне, когда сын по воле отца, действуем духа, вочеловечился от Девы и совершал спасение погибшего человечества. Братия, окажем послушание Сыну Божьему, как того желает от нас Бог, да почиет на нас божественное благоволение. Может быть кто-нибудь скажет: И хотелось бы мне послушать Сына Божия, но как достигнуть этого, когда уже протекло около двух тысяч лет с того времени, как Господь наш Иисус Христос пребывал на земле плотью и проповедовал свое всесвятое учение? Достигнуть того, чтобы быть нам постоянно со Христом, непрестанно слышать сладчайший глаз Его, питаться животворным учением Его очень удобно. Господь Иисус Христос и доселе пребывает с нами. Он пребывает с нами в святом Евангелии своём. Пребывает с нами при посредстве святых церковных таинств. Пребывает вездесущим своим и всемогуществом. Пребывает вся обильно, как приличествует пребывать неограниченному всесовершенному Богу. Пребывание своё с нами Господь явственно доказывает освобождением душ от греховного плена, раздаением даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими. Желающие приступить к Господу и пресовокупиться к нему в всеблаженном совокуплении навеки, должны начать это святое дело с тщательнейшего изучения слова Божия. Должны начать с изучения Евангелия, в котором сокровен Христос. из которого говорит и действует Христос. Слова Евангелия дух суть и живот суть. Евангелие от Анны, глава 6, стих 63. Они плотского человека притворяют в духовного, и душу умерщвлённую грехом и житейскую суетностью оживотворяют. Они дух суть и живот суть. Охранись великое слово Духа, объяснять твоим разумам, присмагающимся по земле. Охранись слово, преисполненное страшной божественной силы, объяснять так, как ему оно легко может представиться мёртвой душе твоей, мёртвому сердцу твоему, мёртвому уму твоему. Слово, произнесённое святым духом, и объясняется только одним святым духом. Желающие приступить к Господу, чтобы слышать его божественное учение, им ожевотвориться и спастись, приступите. Предстаньте Господу с величайшим благоговением и святейшим страхом, как предстают пред ним его светлые ангелы, его херувимы и серафимы. Вашим смирением соделайте землю, на которой вы стоите, небом. И возглаголит к вам Господь из святого Евангелия своего, как к возлюбленным ученикам своим. А святые отцы, истолковавшие святое Евангелие по дару святого Духа, да будут для вас руководителями к точному и непогрешительному разумению святого Евангелия. Без твэнно приступать к Евангелию, к живущему в Евангелии Господу Иисусу Христу без должного благоговения. Сдержанностью и самонадеянностью Господь приемлет одних смиренных, преисполненных сознания своей греховности и ничтожества, преисполненных покаяния, а от гордых отвращается. Отвращение лица Господня от дерзкого искусителя так называю неблагоговейного, легкомысленного и холодного слушателя. Поражает Искусителя вечную смертью. Возвестил Бога вдохновенный старец Симеон о воплотившемся Боге Слове. «Се, лежит сей, на падение и на восстание многим во Израиле, в знамение пререкаемо». Евангелие от Луки, глава 2, стих 34. «Слово Божие – камень, камень безмерной величины и тяжести». и пады на камни всем сокрушится сокрушением неизцельным. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 44. Братия, будем благоговейными и деятельными слышателями слова Божия, окажем покаяние Отцу небесному, который сегодня возгласил к нам из святого Евангелия, а все святом своим слове. Се есть сын мой возлюбленный. о нём же благослових. Того послушайте. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Того послушаем. Того послушаем. И благоволение Отца небесного почиет над нами во веки веков. Аминь. Поучение первое в неделю по Богоявлению. А покаянии «Покайтесься, приближись обо Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. С этих глубоких и священных слов началась проповедь вычеловечившегося слова к падшему человечеству. Простое по наружности учение, но надо понять его самою жизнью. Тогда откроется, что в этих кратких и невитиеватых словах заключается все Евангелие. Так и святой апостол Павел, беседуя о благовестии, которое он проповедал почти всей тогда известной вселенной, сказал, что он засвидетельствовал и иудеям, и елленам, «Еже к Богу покаяние и веру, я же в Господа нашего Иисуса Христа». Деяния, глава 20, стих 21. Братия, чтобы уверовать в Господа нашего Иисуса Христа, нужно покаяние. Чтобы пребывать в этой спасительной вере, нужно покаяние. Чтобы преуспеть в ней, нужно покаяние. Чтобы наследовать Царство небесное, нужно покаяние. Всё это со всею ясностью излагается в священном писании. Священное Писание научает нас, что посла Бог Сына Своего в мир, да спасется им мир, что, веруя в Он, не будет осужден, а неверуей уже осужден есть. Свет, Христос, прииди в мир, и возлюбиша человец и пачет му, неже свет, беша бы их дела зла. Всяк бы делая злая, ненавидит света». и не приходит к свету, да не обличатся дела его. Яко лукава суть. Послал Бог сына своего в мир, чтобы мир спасён был через него. Верующие в него не судятся, а не верующий уже осуждён. Свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Евангелие от Анна, глава 3, стихи 17 по 20. «Одержимым страстью тщеславия Писание засвидетельствовало. «Каку вы можете веровать и славу друг от друга приемлюще, и славы, я же от единого Бога, не ищите». Евангелие от Анны, глава 5, стих 44. Объятые страстью сребролюбия не только не уверовали в Господа, но и надсмехались над Господом, когда Он преподавал им нужнейшее и святейшее учение о памятовании вечности и о устроении земных дел сообразно назначению человека для вечности. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 9 и 14. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 9 и 14. Увлечённые страстью и лютой зависти, не только неуверывали в Господа, но и составили заговор богоубийственный и исполнили его. Все заражённые суетными и греховными пристрастиями, по неложному свидетельству Евангелия, отрекаются от участия в духовном браке Сына Божьего, соделавают сами себя недостойными блаженного соединения с ним. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 5. Не можете Богу работать и, и Мамоне. Евангелие от Луки, глава 16, стих 13. Мамона имене богатство, земные блага. От Мамоны, божество богатства. Не можете служить вместе двум владыкам: Богу и греху. Покаятесь. Приближайся к Царствию небесному, покаятесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Но и у веровавших во Христа, решившихся постоянно доказывать веру поступками и поведением, опять нуждается в покаянии. Как вы думаете, братия, Какой первый плод живой веры? Какой первый плод исполнения Христовой заповеди? Ответ заимствую у святого Семеона Нового Богослова, который почерпнул познание произнесённой истины из собственных святых опытов. Он сказал: "Тщательное исполнение заповеди Христовых научает человека его немощи". Главы деятельные и богословские. Добротолюбие, часть 1, глава 4. Точно. Только что начнёт уверовавший в Христа исполнять все святые евангельские заповеди или что тоже творить дела естества обновлённого, как внезапно открывается пред ним его падшее естество, доселе скрывавшееся от взоров, и вступает в упорную борьбу с Евангелием. Жизнь подвижника Хрестова преисполняется невидимых падений. Он невольно исповедуется апостолом: "Слушадаюся закону Божию по внутреннему человеку. Вижу же ин закон в аудиях моих. Противу воюешь закону ума моего и пленяешь мя законом греховным, сущим в аудиях моих. Окаян и нас человек" Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Послание к Римлянам, глава 7, стихи с 22 по 24. От такого взрения на самого себя, зарождается в христианине блаженная нищета духа является разумный духовный плач зиждется сердце сокрушенное и смиренное которое бог не уничтожит салом 50 стих 19 в человеке отжительство по евангелию является как бы естественно заповеданное евангелием покаяние Итак, покаяние необходимо не только для того, чтобы уверовать во Христа. Оно необходимо для пребывания в вере, для преуспеяния о Христе. Оно необходимо для живой веры во Христа. «Покайтесь, приближайся, Бог, Царствие Небесное!» Остается объяснить, почему в ныне рассматриваемых нами словах Господа нашего Завещание, покаяние и возвещение о близости Царства Небесного так тесно соединены между собою? Почему не выставлено между ними никакого промежуточного подвига, никакого промежуточного обстоятельства? Причина заключается в том, что Господь наш Иисус Христос, агнец Божий в земле и грехе мира, агнец Божий, который берет на себя грех мира, Евангелие от Анны, глава 1, стих 29. Сделал всё для нашего спасения. Он примирил нас с Богом, уготовал и преобрёл для нас Царство небесное. Нам, человеком, предоставлен в деле спасения нашего один труд труд принять спасение, дарованное нам Богом, ту не всецело. Труд покаяния. Царство небесное и Царь небесный, ни сказанно близки к нам, ни сравненно ближе, нежели как мы полагаем. Все стою пред дверях сердца человеческого, возвещает этот Царь. И стучусь в них, моимся святым и всесильным словом. А ще кто услышит глас мой и отверзет двери внидку к нему, и вечеряю с ним, и той со мною. Откровение, глава 3, стих 20. Совершается отвержение двери сердца для небесного царя покаянием. Покаятесь, приближись обо царствие небесное. Аминь. Поучение второе в неделю по Богоявлению. А покаянии Покайтеся, приближись обо Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Покаяние есть первая новозаветная заповедь. Покаяние есть начальная новозаветная добродетель, вводящая во все прочие христианские добродетели. И предтеча Спасителя, и Сам Спаситель начали проповедь к падшему человечеству с призвания его к покаянию. и с обетования небесного царства за удовлетворительное покаяние. Покайтеся, приближись обо царство небесное. Покаяние подает свою могущественную десницу человеку, находящемуся в глубокой пропасти, в аде грехопадения, извлекает его оттуда, возносит превыше земли, оставляет только тогда, когда введёт спасённым во врата вечности. Призвав на помощь скудоумию нашему божественную благодать, почимся исследовать значение покаяния, чтоб принять этот дар Божий, предлагаемый нам самим Богом, и приняв и изработать наше спасение посредством нашего покаяния. Два свойства, две способности насаждены милосердным Богом в человеческое естество, при помощи которых оно, по падении своем и по отчуждении от Бога, может возникнуть из падения и восстановить общение с Богом. Эти два свойства – свойство покаяния и свойство веры. К этим двум свойствам обращается Бог для спасения человеков. Он приглашает их свободное произволение – употребить эти два свойства к спасению. Погиб человек по свободному произволению, и спастись предоставляется ему по свободному произволению. Покаятесь и веруйте. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. За покаяние Бог дарует прощение грехов и доступ к себе. А вера открывает себя и дарует то богопознание, какому только способен человек, какого он собственными средствами приобрести никак не может. Вера доставляет уму познание превысшее разума. Ум, путем суждения и исследования, приемлет только те познания, которые подвергаются его постижению. Вера усваивает уму познания, недоступные для его постижения. Таковы все откровенные познания о Боге и о таинствах христианства. Покаяние вводит в сердце ощущения благодатные, чуждые падшему естеству, научает ум и сердце истинному богослужению, научает приносить Богу единую приемлемую им жертву от падшего человеческого естества, сокрушение и смирение духа. Салон 50-й стих 19-й. Дух человеческий, решивший в это состояние, вступает в общение с духом Божиим. В чём заключается обновление и спасение человека? Преподобный Семион Новый Богослов говорит о вере. Для того, чтобы обрести веру и веровать словам Божиим, нет никакого возбраняющего препятствия. По этой причине, если от всей души захотим обрести веру, то обретаем её немедленно, без всякого труда, потому что вера есть дар Всеблагого Бога, дарованный нашему естеству. Мы имеем его в зависимости от произволения нашего, имеем, когда захотим. По сему видим, что и скифы, и варвары, и все народы имеют веру естественно. верят словам друг друга и обнаруживают разными другими образами веру между собою. Слова и вера, добротолюбие, часть первая. Эту веру естественную, которую мы можем уверовать в Бога, должно отличать от веры деятельной, являющейся в душе от исполнения евангельских заповедей, и от веры живой, изливаемой в сердце святым духом. Калиста и Игнатий Аксанфополов. Глава 16. Добротолюбие, часть 2. Уверовать в Бога и в Евангелие могут все. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 14 и 15. Деяния, глава 20, стих 21. Деятельную веру стежавают подвижники Христовы. Живая вера есть дар Божий. Достояние одних святых божиих. Точно так и покаяние нам естественно. Это – действие совести нашей. Оно состоит в сознании своих погрешностей и в сожалении о них. Как по естественному влечению и убеждению, когда захотим, мы доверяем друг другу, так по естественному влечению и убеждению, когда захотим, мы доверяем друг другу. раскаиваемся друг пред другом во взаимных погрешностях раскаяние будучи удовлетворением естественному сердечному требованию приносит сердцу успокоиние и услаждение оно восстанавливает между человеками нарушенный мир и порядок разрешает недоумение врачует души от вражды и пометозлобы Но мы раскаиваемся друг пред другом только тогда, когда захотим это сделать. Без произволения и естественная способность покаяния пребывает бездейственной. Непостижимый Бог по сотворении человека, даровав ему все средства к сохранению жизни, предоставил избрание жизни или смерти его свободному произволению. Точно так и при искуплении. Непостижимый и в благости и в разуме своём Бог, совершив искупление, предоставил нашему произволению принятие или отвержение искупления. Он предварительно вложил в нас естественное свойство покаяния, то средство, которое мы употребляем для уничтожения вражды и восстановления мира между собою. Он восхотел употребить средство уничтожения вражды и восстановления мира между Богом и человечеством между отверженным и погибшим созданием и его всемогущим создателем покаятесь говорит он человечеству призывая человечество к себе спасение ваше совершено Богом смерть ваша попрана и умерщвлена Богом без всякого вашего участия содействия труда Произвольно отвергните смерть, принятую вами произвольно. Произвольно примите блаженную вечную жизнь, отвергнутую вами произвольно. Употребите для этого благовременно вложенное в вас свойство покаяния, свойство вполне зависящее от вашего произволения. Ничего тяжкого и нового не возлагается на вас. Способ примирения между собою потребите способ примирения с Богом. Как первоначальная вера заключается в том, чтобы веровать словам Божиим, так и первоначальное покаяние заключается в сознании своих согрешений и своей греховности, в сожалении о них, в принесении этих сознания и соболезнование посредством искренней исповеди и усердной молитвы пред лицем Божиим. с решимостью и обещанием оставить греховную жизнь и принять в правила поведения евангельские заповеди. За таким покаянием последует прощение грехов, примирение с Богом, усвоение Богу, по ясному свидетельству священного писания, которое говорит: Без закона я не познах и греха моего не покрых, рех Исповем намя беззаконие мое Господеве, и ты оставил, еси, нечестие сердца моего. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31 стих 5. Такое покаяние требовалось от принимавших христианство при крещенииемых. Таким покаянием врачуются души христиан от язв, которыми уязвляет и оскверняет их грех по принятии крещения. Деяния, глава 2, стих 38. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Евангелие приемлются верою. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Жизнь по евангельскому учению усиливает веру. Веру от слуха, теоретическую, мало-помалу обращает в веру деятельную, практическую. Подобное совершается и с покаянием, от жительства по евангельским заповедям. Собственный свет падшего естества, как поврежденный грехом, слабо озаряет деятельность человека. При этом светя мы усматриваем немного наших погрешностей, видим одни, самые грубые и осязательные. Когда же деятельность наша озарится светом Христовых заповедей, тогда само воззрение наше изменяется. Мы начинаем усматривать в себе множество недостатков, которых прежде вовсе не примечали. В поразительном разнообразии является тогда предмысленными очами наши повреждения грехом. Открывается нам и та греховность, которая составляет общее печальное достояние наше с прочими человеками, и та частная греховность, которая усваивается в собственность каждым человеком от его невнимательной, безрассудной жизни, предшествовавшей жизни, посвящённой благочестию. С умножением побудительных причин к покаянию усиливается и усугубляется самоё покаяние. Оно очищает око души. Очищенное око видит больше пятен на душевной ризе, нежели сколько их видело, будучи засырено и изъязвлено грехом. Естественно, что от такого зрения усиливается и усугубляется покаяние. Оно действует в преуспевших подвижниках несравненно больше, нежели в начинающих подвиг. Нравственное христианское преуспеяние есть преуспеяние в покаянии, потому что преуспеяние в покаянии является от особенно тщательного исполнения евангельских заповедей. Чувством покаяния преизобиловали все святые. Деятельность свою они сосредоточивали в покаянии и совершали заповеди, как уплату того страшного долга, который и при постоянном уплачивании пребывает неуплаченным, который по совершенству взаимодавца и по немощи должников делается неоплатимым, хотя бы его и уплачивали непрестанно. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10-й. покаяние в созревших христианах получает особенное обширное значение. Когда святой Исаак Сирский спросили, что есть покаяние, он отвечал: "Сердца сокрушённые и смиренные". Слово 48. Этот же великий наставник совершенных христиан сказал: "Если мы все грешны, и ни один из нас не встал выше искушений, то нет ни одной добродетели высшей покаяния. Делание его никогда не может достигнуть совершенства. Оно приличествует всегда и всем, хотящим получить спасение, и грешным, и праведным. Нет предела, на котором можно бы было признать его оконченным. И потому покаяние не может быть ограничиваемо ни временем, ни делами подвижника до самой смерти. Слово 71. Когда благодать Божия осенит веру, тогда христианин возносится в жилище высшее естественное. Точно так же и покаяние, будучи осияно божественной благодатью, возводит деятеля своего к высшему естественному жилищу. Объятый чувством и жаждой покаяния, святые отцы заключались для него в неисходной затвор. предавались плачу и рыданию от цизерцания греховности своей и всего человечества они забывали пищу по причине вздыханий своих и рыкали от обилия печали подобно львам уязвленным ловцами узнав достоинство покаяния приносимого в безмолвии они сказали в небе безмолвие нет совершенного покаяния слово 41 Другие из отцов по причине созерцания греховности своей с покорностью переносили клеветы, уничижение, изгнание и саму смерть, рыдая и осуждая себя, как бы виновных в том, в чём обвиняла их клевета. Святые мученики, принимая страшные муки и смертную казнь, видели в них вожделенное очищение своей греховности. В то время, как благодать доказывала их избрание и святость явными знамениями, они заботились о покаянии. Так мученик Тимофей, сказавший открытому учителю: "Дух Иисуса Христа обитает во мне", также сказавший, что ангелы Божии присутствуют при его мучении и укрепляют его, приглашал юную супругу свою Мавру к участию в мученическом подвиге следующими словами. «Остаёв кратковременное, иди у Мавра со мною на этот прекрасный подвиг, за который мы сподобимся принять от Спасителя нашего Бога венцы, и Он простит нам все согрешения наши, когда мы добровольно предадим себя на смерть за Него». Мавра, исполнившись Святого Духа, Предстала дерзновенно пред мучителя и исповедала Христа. По повелению мучителей Гимона исторгнуты были волосы у мученицы. Она сказала Игемону: "Ныне узнала я, Игемон, что Христос мой усвоил меня себе, не помянув греха моего, сделанного в неведении и состоявшего в том, что я, послушав твоего лукавого совета, украсила мои волосы на обольщение моего блаженного мужа. Ты хорошо поступил, исторгнув мои волосы. С отнятием их отъят от меня великий грех. Когда по повелению мучителя отсечены были святой Маври ручные пальцы, она сказала ему, «И этим ты сделал мне благодеяние, отъем ли у меня персты? которыми я возлагала на себя суетные украшения ты устроил для меня освобождение от второго греха моего когда мученица была ввергнута в котёл кипящую воду она сказала и гемону опять благодарю тебя за то что ты повелел омыть меня от грехов моих соделанных в мире да чистым сердцем приступлю к богу моему и приму венец жизни Благоженная Мавра совершала многотрудный подвиг мученичества, исповедуя свою греховность и признавая мученичество очищением греховности. Так мыслила и говорила она, несмотря на то, что кипящий котёл не причинил ей никакого вреда, а отсечение перстов она вынесла без всякой боли. Святые Тимофей и Мавра окончили жизнь, будучи распяты на крестах. один против другого. Предкончиною мученица сказала предстоявшему народу. «Братья и сестры, памятуйте, что мы поступали по-человечески, живя между человеками, так же, что мы совершили после этого дело Божие, будучи рабами Бога, и уже приемлем венцы от Господа нашего Иисуса Христа. И вы, живя сообразно естеству человеческому, почтите совершите то, что угодно Богу, да получите прощение грехов и примите венцы от того же нашего Владыки. Чти имени, 3 мая. Точны и справедливы вышеприведённые слова святого Исаака. Покаяние есть сердечное смирение. По причине глубокого смирения своего величайший угодник Божий как бы не видели благодатных даров, которыми они обиловали, видели одну свою греховность, которая уже была омыта божественной благодатью, свидетельствовавшую явным присутствием своим в избранных сосудах отъятие греховности. В числе свойств, которыми отличаются святые мужи, замечается и то, что они всегда имеют при дачами свой грех, хотя он и прощён Богом. оплакивают его, как бы только что соделанный, и не удостоены еще прощения. Так святой Давид, плача, говорит, «Беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 50, стих 5. Повествуют о святом апостоле Петре. что он в течение всей жизни памятовал свое отречение от Господа. И каждую ночь, когда возглашал петел, Петр предавался горькому рыданию, подобно тому, как он предался горькому рыданию и плачу в самую ночь отречения. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. Преподобный Сесой Великий и египетский пустынно-житель был преисполнен даров святого духа но при наступлении кончины он выразил желание остаться ещё на некоторое время в земной жизни чтобы совершенствоваться в покаянии алфавитный потерик такое мнение о покаянии имели величайшие угодники божие оно образовалось в них от постоянного и тщательного очищения покаянием Причем ясными становятся для человека неизреченное величие Божие, ничтожность человека и тяжесть его падения. Сообразно скудости сил, правильнее же по великой милости Божией, изображено здесь поприще покаяния живописью слова. По этому начертанию пусть каждый рассмотрит себя и определит свое место на поприще покаяния. Блаженны те, которые, вняв призванию Божию, сознали свою греховность, раскаиваются в соделанных грехах и в греховной жизни, решились исповедать их, извергнуть из себя преступную любовь к греху искренним обличением греха и вступить в жительство, противоположное греховному, в жительство по воле Божией, по учению Евангелия. Блаженны те, которые, вняв призванию Божию, которые, потуродившись на поприще покаяния, увидели в себе оком души, по действию божественной благодати, падение человечества вообще и своё собственное в частности. Увидели, что мы все отравлены грехом, что отравлено им самою естество наше. Увидели действие на себя и на человечество падших ангелов и тяжкий плен, в котором мы находимся у этих врагов, Божиих и наших. Зрители этого духовного видения могут всецело погрузиться в беспредельное море покаяния. Священномученика Петра Дамаскина о восьми умных видениях. Книга первая, добротолюбие, часть третья. Сто крат блаженны те, которые, будучи очищены покаянием, по причине чистоты своей, возмогли усвоить себе непостижимое смирение Христово. сораспяться Христу из креста невольного или по видимому произвольного, дарованного Христом, вопиют ко Христу: достойное по грехам нашим приемлем. Помни нас, Господи, когда приидешь в царствии твоем, в час разлучения нашего от тела, на гранях вечности. Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. Спасительный Божий дар покаяния требует, чтобы мы приняли его с величайшим благоговением и тщательностью. Небрежное, презорливое поведение по отношению к дарам Божиим влечёт за собою страшные бедствия, которые естественно возникают из такого поведения. Как не возникнуть величайшему, душевному, существенному, вечному бедствию? когда мы, принимая дар Божий, отвергнем должное изучение как самого дара, так и употребление, какое должно из него сделать. К несчастью, многие поступают крайне небрежно и невежественно, с великим даром покаяния. Они не хотят познать, что покаяние не может быть совмещено с произвольную греховную жизнью. Пребывая в греховной жизни, они не хотят познать, по сочувствию к ней, по привязанности к ней. Они в известные времена прибегают к покаянию, чтобы, омывшись на минуту, снова погрузиться в греховную скверну. О, страшный обман самих себя! О, страшная насмешка над даром Божиим! О, страшное ругательство над Богом! Бывше им последнее, горше первых! Последнее бывает для таковых хуже первого, Второе послание Петра, глава 2 из 20. Таким лицемерным покаянием, такой игрой в великим таинством и насмешкой над ним, впечатлеется, упрочивается греховная жизнь, делается неотъемлемой собственностью человека. К произвольным грехолюбцам относятся следующие слова святой Анна Богослова. Всяк согрешаей, не видя его, Господа Иисуса Христа. Не позная его, чатся, никто же دلстит вас, творяй грех, от дьявола есть. Всяк рождённый от Бога греха не творит, яко семя его в нём пребывает, и не может согрешать, яко от Бога рождён есть. Сиго ради явлена суть чада Божие и чада дьявола. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает грех, тот от дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. равные не любящие брата своего. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи с 6 по 10. Явные чада Божие и чада диаволовы. Признак различий их ясен. Обман невозможен. Проводящие произвольную греховную жизнь, утопающие в плотских наслаждениях, хотя бы и назывались христианами, суть чада диавола. Напротив того, признак чад Божиих состоит в том, что они проводят жизнь по завещанию Евангелия и святой церкви, а грехи, в которые впадают по немощи, поспешно врачуют покаянием. Вполне безгрешным и самый праведник быть не может, и для него необходимо врачество покаянием, как засвидетельствовал тот же святой апостол Иоанн. Аще речем яко грехании мымы Себе прельщаем, и истины не есть в нас. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Христиане, первенствующие церкви, оставляя веру язычников, оставляли и жительство их. Первое послание Петра, глава 4, стихи 3 и 4. Это жителиства святой апостол Пётр называет разлиянием блуда. Не говоря о народных увеселениях, все учреждения язычников представляли собою разнообразное служение сладострастию, которое, как потоп, обумало всё общество. Греховная развратная жизнь была жизнью язычников, душою общества их. Она никак не может быть совмещена с христианством. Возлюбим покаяние и получим спасение. Примем от руки Господа пожизненный дар покаяния и получим в свое время вечный дар спасения. Всеблагий Бог покаяние даде в живот. Деяние, глава 11, стих 18. Он даст истинно кающимся, примирившимся с ним, усвоившимся ему посредством покаяния, Блаженство в вечности. Яко Господне есть спасение. Салом 3 стих 9. Ему слава во веки веков. Аминь. Поучение первое. В неделю о мытаре и фарисее. Характер мытаря и фарисея. Евангелие от Луки. Глава 18, стихи с 10 по 13. Возлюбленные братья, в ныне чтенном Евангелии мы слышали притчу Господа нашего Иисуса Христа о мытаре и фарисее. По какому поводу Господь сказал эту притчу? Он сказал ее к людям, которые обольщены и обмануты самомнением, полагаются и уповают на свою праведность, на свои добрые дела смотрят из своего самомнения и самообольщения на прочих людей. Их уничижают, то есть низко думают о них, презирают, осуждают, злословят и тайно в душе своей, и явно пред человеками. По какой причине святая церковь вложила чтение этого Евангелия пред вступлением в поприще великого поста? с целью огранить нас от самомнения и уничижения ближних, при которых чувство покаяния никак не может усвоиться сердцу. Если же пост не украсится плодом покаяния, то и постный подвиг останется тщетным. Этого мало, он принесёт нам вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность. Таково свойство всех телесных подвигов и видимых добрых дел. Если мы совершаем их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш неоплатный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями души пагубной гордости. Человека два в недусте в церковь помолитеся, так начал Господь свою притчу. Один фарисей, а други мотарь. После этого сердцеведетс Господь поведал, какими помыслиями выразился тайный сердечный залог каждого из молившихся, какими помыслиями каждый из молившихся изобразил отношение свои к Богу. Фарисей был удовлетворён собою, признавал себя достойным Бога, угодившим Богу. "Боже, хвалу тебе воздаю", говорил он в себе. то есть говорил мыслью, при невидимом самовоззрении. За что же фарисей воздаёт хвалу Богу? Не по причине ли необъятного величия Божия, приводящего в удивление и недоумение всю разумную тварь? Не по причине ли непостижимого и неизреченного милосердия Божия, допускающего ничтожной твари к человеку беседовать с Богом? Не по причине ли бесчисленных благодеяний Божиих, излитых на человечество? Нет. «Хвалу тебе воздаю», — говорит фарисей, — «яко несмь, якоже прочие человецы». Фарисей в ослеплении своем воздает хвалу Богу за свое состояние самодовольства и самообольщения. Дерзкая и лукавая форма хвостовства. Хвала Богу, недостойная Бога. Хвала Богу, исполненная клеветы на Бога. Не Бог доставил фарисею то устроение, которым он хвалится. Оно составилось от принятия и усвоения ложных понятий. Отец ложных понятий, убивающих душу вечной смертью, есть падший архангел. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Вот под влиянием кого образовалось настроение фарисея. Самообльщение всегда соединено с так называемыми святыми отцами бесовскую прелестью. Состоит в принятии лжи за истину, в увлечении ложью. Мрачен взгляд фарисея из его самообльщения на человечество. "Несме якоже прочие человецы", говорит он. "Чищницы, неправедницы, прелюбодеи или якоже сей мытарь?" Откуда получил он такое познание, которое выражает с такую определенностью и уверенностью? Как мог он знать с точностью и подробностью деятельности совесть всех человеков, чтобы возложить на них тяжкое и всеобъемлющее обвинение? Как мог он знать деятельности совесть, вошедшего с ним вместе в церковь мытаря, не имевшего с ним никакого разговора, ничего не поведавшего ему о себе? Очевидно, что приговор сделан поспешно, и сделан не потому, что прочие человеки и мытар были таковы, какими выказывает их фарисей, но потому, что недуг самообльщения и самодовольства представлял их фарисею такими. Далее фарисей исчисляет свои добродетели. Пощуся дважды в субботу, десятину даю всего, елико притежу. Фарисей смотрел на свои дела, как на жертвы, как на заслуги пред Богом. Такой взгляд общий всем фарисеям. Для них тщетно возвещает Бог и в Ветхом и Новом Заветах. «Милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Господь не раз указывал им на это выражение воли Божией священным писанием. Он говорил им, что они никогда бы не впадали в осуждение невинных, если бы понимали это выражение воли Божией. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 7. Потому что милость не только не осуждает невинных, но и на виновных смотрит с состраданием. Она по возможности снисходит им, как членам немощным и болящим, Заботьтесь не о казнях, но о врачевании. Ожесточённые и слепые фарисеи, упорно отвергая милость, хотят как бы насиловать божество и приносить ему непринимаемые им жертвы. Они требуют такого же поведения и от прочих человеков. Не видя его, соблазняются и осуждают. Свойственно фарисеям соблазняться на тех, в которых они не видят фарисейства, свойственно им соблазняться на тех, которые, гнушаяся самолюбием и человекоугодием, стараются угождать в простоте и тайне сердца Богу. Свойственно им видеть грех и злонамеренность там, где их нет. Свойственно им осуждать, ненавидить и преследовать истинных служителей Божиих. на кого они соблазнялись, кого осуждали, в ком видели грех, кого гнали со вступленную злобою. Рассмотрев повествование Евангелия, мы убедимся, что преследованием и ненавистью их постоянно подвергались или кающиеся грешники, примирявшиеся с Богом и делавшиеся праведниками посредством покаяния, или ученики и последователи вычеловечившегося Бога, но всех более не Само человечевшийся всесовершённый Бог. Фарисеи имели о законе Божием превратное понятие. Занимаясь изучением закона только по букве, а не опытно, не исполнением закона, а не стезживали не смирение, в которое приводится человек истинным познанием Бога, необыкновенную напыщенность и надменность. Обрядовым и преобразовательным постановлениям они придавали гораздо большую важность, нежели какую следовало им давать, а заповеди Божии, составляющие сущность закона, оставляли без внимания. Извратив значение закона сообразно своему лжеимённому разуму и развращённому сердцу, они в то время, как служили и угождали единственно самолюбию, ошибочно для себя и для других представлялись служившими и угождающими Богу. Они стремились служить и угождать Богу исполнением своей воли и своих разумений, признавая их, наверное, добрыми и истинными, что неестественно для падшего человеческого естества, а не тщательнейшим исследованием и исполнением воли Божией. При таком образе деятельности Человек почти постоянно делает зло, приضнавая его добром. А когда делает и добро, то делает его из себя, почему приписывает его себе, как приписывал фарисей. При этом самоё добро делается причиною зла, вводя в человека самомнение, насаждая, питая и возвращая в нём пагубнейшую из страстей гордость. К совершенно другим последствиям приводит жительство по заповедям евангельским. Положивший себе в цель жизни исполнение воли Божией старается подробно и с точностью узнать эту всесвятую волю посредством тщательнейшего изучения Священного Писания, особливо Нового Завета, посредством чтения отеческих писаний, посредством беседы и совещания с преуспевшими христианами. посредством исполнения евангельских заповедей и наружным поведением, и умом, и сердцем. Закон свободы, сказал преподобный Марк подвижник. Разумением истинным читается. Деланием заповедей разумеется. Исполняется же щедротами Христовыми. А в законе духовном глава 32. Когда христианин начнёт жительство по воле Божией, благой, угодной и совершенной, или по заповедям Нового Завета, тогда внезапно открывается ему падение и немощь естества человеческого. Послание к Римлянам, глава 12, стих 2. Преподобного Семеона Нового Богослова, главы деятельные и богословские, глава 4, добротолюбие, часть 1. Немощь не позволяет ему исполнять чисто и свято заповеди Божии, как того требует Бог, а падение противится, часто с величайшим ожесточением, исполнению заповедей Божьих. Оно хочет и требует, чтобы исполнялись падшая воля и падший разум человеческий. Стремления этой воли и представления этого разума облекаются во все виды возвышеннейшей правды и добродетели. Познание внутренней борьбы, обличение и обнаружение живущего внутри греха, познание его насильственной власти над благими произволениями и стремлениями, доставляют христианину правильное понятие о себе и о человечестве. Он видит падение человечества в себе. Он видит из собственных опытов невозможность возникнуть из этого падения при одних собственных усилиях. Он стяжевает истинное смирение, начинает приносить Богу теплейшее моление о помощи и заступлении из сердца сокрушенного, которому всегда внимает Бог. Научи мя творите волю Твою, научи мя оправданием Твоим, не скры от меня заповеди Твоя, утверди мя в слове всех Твоих, путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Псалом 142, стих 10. Псалом 118, стихи 12, 19 и 28. Узнав на опыте, что заповеди Божии исполняются только при обильном содействии Божией благодати, и спрашивая себе непрестанно молитвую это содействие, христианин не может не приписывать всех добрых дел своих Божией благодати. вместе с тем он не может не признавать себя и грешником. С одной стороны, он узнал опытно свои падения и неспособность к исполнению воли Божией одними собственными силами. С другой, он и в самом исполнении заповедей Божиих при помощи благодати видит непрестанные погрешности, вводимые немощью и падением человеческим. Это со всею ясностью усматривается из отзывов о себе святого апостола Павла. В одном из посланий говорит он, «Паче всех апостолов, потрудихся, не аз же, но благодать Божия, я же со мною». А в другом, «Христос и Иисус прииди в мир грешники спасти, от них же первый есм аз». Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 10. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Такова боголюбезная праведность. Она производится в человеке, осенившем его божественной благодатью, и благоугодляет Богу делами богопреданной правды. Богоугодный праведник не престаёт признавать себя грешником. не только по причине своих явных грехов, но и по причине своей естественной правды, находящейся в горестном падении, перемешанной со злом, осквернённой греховную примесью. Блажен кто праведен правдою Божьей, упование его сосредоточено во Христе, источнике его правды. Несчастлив тот, кто удовлетворён собственную человеческую правду. Ему не нужен Христос, возвестивший о себе. Не приидуh бо призвать и праведники, но грешники на покаяние. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Преподобный Пимен великий говорил: "Для меня приятнее человек согрешающий и кающийся, нежели негрешающий и не кающийся. Первый, признавая себя грешником, имеет мысль благую, а второй, признавая себя праведным, имеет мысль ложную. Алфавитный потерик. Усвоенная ложная мысль соделывает всё жительство, основанное на ней, непотребным. Это доказал опыт. Явные грешники, мытари и блудницы уверовали во Христа, а фарисеи отвергли его. Самомнение и гордость В сущности состоят в отвержении Бога и в поклонении самому себе. Они утончённое, труднопонимаемое и трудноотвергаемое идолопоклонство. Фарисеи по наружности были ближайшими и точнейшими служителями и ревнителями истинного богопочитания, а в сущности совершенно отчуждились от Бога, соделались его врагами, чадами сатаны. Евангелие от Анна, глава 8, стих 44. Когда обетованный Мессия, которого страждущее человечество ожидало в течение нескольких тысячелетий, явился среди них с неоспоримыми свидетельствами божества своего, они не приняли его. Сознав его, при сознании, предали позорной казни, соделались богоубийцами. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 42. Евангелие не упоминает ничего ни о греховности, ни о праведности мытаря, а только выставляет в пример подражания образ его молитвы, состоявший исключительно из сознания своей греховности и из смиреннейшего прошения у Бога о помиловании. Причина такого изложения очевидна. Все человеки без исключения грешны пред Богом. Все нуждаются для спасения в прощении и милости. А Бог, по неограниченному совершенству своему, со одинаковым удобством прощает все грехи, и малые, и большие. По совершенству Божьему все человеки равны пред ним в отношении справедливости, которую они могут различаться только между собою. Послание к Римлянам, глава 4, стихи 1-6. Признание себя праведным есть ничто иное, как не видение грехов своих, как само обольщение. И потому всем человекам, без исключения, когда они придут в храм Божий, предстать лицу Божьему или вознамереться сделать это в уединении и келейном, должно приготовить себя сознанием своей греховности. И единственное из этого сознания приносить молитвы Богу. Иначе наши молитвы не будут приняты. Святой Исаак Сирский, слово 55. Мытаре же издалеча стоя повествуют Евангелие, не хотяши ни очию возвести на небо, но бияши перси своя глаголя: Боже, милости в буди мне грешнику. Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Евангелие научает нас в этих словах, что при молитве смиренному устроению души должно соответствовать положение тела. В храме должно избирать место не впереди, невидное, но скромное, которое не представляло бы поводов к развлечению. Не должно попускать глазам свободы. Пусть они будут постоянно устремлены к земле, чтобы мы сердце могли быть устремлены беспрепятственно к Богу. Мытер имел вид согбенного, так живо он ощущал бремя грехов своих. И всякий, кто живо ощутит это угнетающее душу бремя, невольно примет вид согбенного и сетующего, как сказал святой Давид: "По страдах и слеколся до конца, весь день сетуя, хождах". Я, как лядвия моя, наполненная поруганий, и нести исцеление в плоти моей. Салон 37, стихи 7-8. Нельзя не заметить, что избранное место в храме мытарям, в глубине храма, указано Евангелием в противоположность месту избранному фарисеям, который, конечно, стал впереди, чтоб послужить назиданием собравшемуся народу. и привлечь его внимание к себе для пользы его же народа благовестник так обыкновенно оправдывает и прикрывает свои действия чеславие положение принятое телом мытаря сообразно его сердечным помыслам выставлено в противоположность положению которое дал своему телу фарисей также сообразно душевному движению произведённому помыслами гордости. Мытырь, сознававший себя грешником, не смел возвести очи к небу. Фарисей, признававший себя праведником, свободно воздымал горе надменное око. Мытырь, по причине ощущаемой им тяжести грехов, казался обременённым ношей. Противный этому вид принял и тело Фарисея. ободрённая, выпрямлённая, окрылённая самомнением и самоуверенностью. Лицо мытаря покрыто было печалью. Лицо фарисея сияло самодовольством. Иногда фарисеи становятся и в самой глубине храма, особенно когда они особы сановны. Потом внезапно выходят пред народ, чтоб сильнее поразить вместе и явлением сана и предшествовавшим явлением смирения. Не всегда и лица их выражают самодовольство. Они принимают различные виды, смотря по надобности, но они всегда сочинённые. Серцевидец Господь заключил притчу следующими словами: Глаголю вам: сниги сей мытер, оправдан паче оного фарисея. Яко всяк возносящийся смирится, смиряя же себе вознесется. сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой, более нежели тот; ибо всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Это значит, мытер была правда, как прибегшей к оправданию дарованному Богом, а фарисей был осуждён. как отвергшее оправдание, даруемое Богом, и восхотевшее прибыть при собственной человеческой падшей правде. Смириться значит сознать своё падение, свою греховность, по причине которых человек сделался существом отверженным, лишённым всякого достоинства. Возноситься значит приписывать себе праведность, хотя бы это было и в некоторой степени, и другие достоинства. Достоинство наше, праведность наша, цена, которую оценён каждый человек и которая дана за каждого человека, есть Господь наш Иисус Христос. Яд всецело отравляющей деятельности фарисеев заключается в том, что они все дела свои творят, да видимы будут человеки. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 5. Основание деятельности их есть искание славы человеческой. Средство к достижению цели лицемерство. Лицемерие составляет характер фарисеев. Господь назвал лицемерие закваской их. Евангелие от Луки, глава 12, стих 1. Вся деятельность фарисеев пропитана лицемерием. Каждое дело их имеет душою лицемерства. Лицемерие, рождаясь от тщеславия, то есть отыскания похвалы и славы человеческой, питает успехами своими тщеславие. Когда же тщеславие достигнет зрелого возраста, тогда действие его из порывов обращается в постоянное стремление. Когда из исчаствия образуется безумная и слепая страсть гордость. Гордость есть смерть души в духовном отношении. Душа, объятая гордостью, не способна ни к смирению, ни к покаянию, ни к милости, ни к какому помышлению и чувству духовным, доставляющим живое познание Искупителя и усвоение ему. чтобы отвратить от себя страшный яд, сообщаемый фарисейскую закваску, будем по завещанию Евангелия стараться о исполнении Божией заповеди, единственно для Бога, скрывая со всей тщательностью это исполнение от литворных взоров человеческих. Евангелие от Матфея, глава 6. Будем действовать на земле для Бога и для неба, а не для человеков. будем действовать и для человеков, но не с тем, чтобы сторогать у них похвалу себе, а с тем, чтобы приносить им истинную услугу и пользу, за что они часто растерзавывают своих благодетелей, как глупые свирепые звери, часто растерзавывают тех, которые за ними ухаживают и их кормят. Так поступино было со святыми апостолами и многими другими угодниками Божиими. Будем неусыпно следить за собою, замечать недостатки и погрешности наши. Будем молить Бога, чтобы открыл нам наши падение и греховность. Постоянное стремление к исполнению воли Божией мало-помалу истребит в нас удовлетворение собою и облечёт нас в блаженную нищету духа. Облечённые эту святую благодатную одежду, мы научимся богоугодному предстоянию пред Богом, за которое похвален Евангелием смиренный мытарь. Молясь Богу из глубины и искренности сердечного сознания в греховности, мы наверно получим прощение грехов и обилия истинных благ, временных и вечных. Яко вся и смиряя себе, вознесется всесильную и всеблагою десницею Господа, Бога, Творца и Спасителя нашего. Аминь. Поучение второе в неделю мытаря и фарисея. О молитве и покаянии. В ныне чтенном Евангелии изображена молитва мытаря. привлекшая к нему милость Божию. Молитва эта состояла из следующих немногих слов: Боже, милостив буди мне грешнику. Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Достойно внимания и то, что такая краткая молитва услышана Богом, и то, что она произносилась в храме во время общественного богослужения. Во время чтения и пения псалмов и других молитвословий. Молитва эта одобряется Евангелием, выставляется в образец молитвы. Благочестивое рассмотрение её делается нашим священным долгом. Почему мытер не избрал для излияния сердца своего пред Богом какого-либо величественного и умилительного псалма, но обратился к столь краткой молитве? и повторял её одну во время всего богослужения. Отвечаем, заимствуя ответ у святых отцов. Святой Тихон Воронежский, том 14, письмо 4. Когда прозреет в душе истинное покаяние, когда явится в ней смирение и сокрушение духа по причине открывшейся о чем её греховности, Когда многословие делается для неё не свойственным, невозможным, сосредоточившись в себя, устремив всё внимание на бетственное положение своё, она начинает выпевать к Богу какую-либо кратчайшую молитву. Обширно зрелище греховности, когда оно подаётся человеку Богом, не изобразимо оно красноречием и многословием. Точнее изображает его воздыхание и стинание души, облекаясь в кратчайшие и простейшие слова. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудие к достижению такого состояния краткую молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением. Оставление многих слов, хотя и святых, способствует уму вполне освободиться от развлечений и всей усилию своей устремиться к самовоззрению. В молитве твоей не позволяй себе многословить, сказал святой Иоанн Лествичник, чтоб ум твой не уклонился к рассматриванию слов. Одно слово нытыря, у милостивела Бога, и одно верное изречение спасло разбойника. Многословие в молитве часто приводит ум в рассеянность и мечтательность, а малословие обычно собирает его. Лěstвица слово 28. По величайшей пользе, доставляемой краткую внимательную сосредоточенную молитву, святая церковь завищевает чадам своим благовременно приобучиться какой-либо краткой молитве. При обучившей себя к такой молитве имеет готовое молитвословие на всяком месте и во всякое время. И путешествуя, и сидя за трапезою, и занимаясь рукоделием, и находясь в обществе человеческом, он может выпиять к Богу. При невозможности молиться устами, возможно молиться умом. В этом отношении удобность краткой молитвы очевидна. При занятиях очень легко потерять смысл и последовательность продолжительного молитвословия, но краткая молитва всегда сохраняется в целости своей. Оставив её на некоторое время, опять можно без всякого затруднения возвратиться к ней. Даже при богослужении полезно повторять краткую молитву в душевной клети. Она не только не препятствует вниманию читаемым и поемым в Храме Божием молитвословиям, но и способствует особенно тщательному вниманию им, удерживая ум от рассеянности. Если ум не будет удерживаться в самовоззрении краткую молитву, наполняющую душу чувством покаяния, то он легко вдастся в рассеянность во время богослужения – оставив без внимания церковные чтения и пение, уклониться к пустым размышлениям и мечтаниям. Это случилось с упоминаемым ныне фарисеем. Фарисей поверхностно внимал богослужению и увлечён был помыслами греховными. Греховные помышления не только лишили всякого достоинства молитву его, и без того слабый но и обратил её в повод к осуждению молившегося. Молитва фарисея была отвергнута Богом. Фарисей вышел из храма, озапечатлённым печатью гнева Божия, не понимая и не ощущая своего душевного бедствия по той причине, что сердце его, будучи мёртво для покаяния, было исполнено самодовольством и самообльщением. Когда моление краткую молитву от частого и постоянного употребления, обратиться в навык, тогда оно делается как бы естественным человеку. Внимательно слушая что-либо, особенно занимающее нас, мы делаем разные возгласы, которые не только не препятствуют вниманию, но и усугубляют его. Точно так, стяжав навык краткой молитве, мы выражаем ею наше сочувствие и внимание наше. Слышим у намии молитва словию и псалмопению. В течении всей святой 40-дневницы, при всех богослужениях часто повторяется во всеуслушенне присутствующих в храме молитва: "Боже, очисти мя грешного". Для чего это столь частое повторение одной и той же молитвы? Для того, чтобы мы привыкли часто повторять её. Стою уже целию, повторяется часто и другая краткая молитва. Господи, помилуй. Спаситель мира, одобривший молитву мытаря, впоследствии дозволил и даровал нам молиться все святым именем его. Молитва именем Господа Иисуса и по имени его и как установленная им, именуется молитвою Иисусову. При господстве Ветхого Завета человек обращался к богу, которого он ещё не знал определённо. При наступлении господства Иисуса в Новом Завете человеку в преизобильное дополнение к прежнему обращению предоставляется обращаться к Богу-человеку, как ходатую между Богом и человеками, как к такому ходатую, в котором соединено божество с человечеством, как к такому ходатую который Бога объяснил человеком, с возможною для постижения человеческого подробностью и полнотою, который Бога исповеда. Евангелие от Анны, глава 1, стих 18. Ветхозаветной молитве: Боже, милостив буди мне грешнику. Равнозвучаща новозаветная молитва: Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по милою мя грешного. Ведь хазаветные служители Бога употребляли первую молитву. Новозаветные, употребляя и первую, наиболее употребляют вторую, потому что Богу человеку благоугодно было сочетать с человеческим именем своим особенную чудодейственную духовную силу. Для постоянного моления употребляется также молитва: Господи, помилуй Она — сокращенная молитвой Иисусова, и заменяет ее в тех случаях, когда произнесение цельной молитвы Иисусовой делается затруднительным, как то во время испуга, во время неожиданной радости, во время тяжкой болезни, во время духовного видения. В последнем случае возглас «Господи, помилуй» служит для ума отголоском на те благодатные разумения, которые являются ему по очищению его, превышают его постижение и не могут быть выражены словом. Святой Пётр домоскин о семи умных видениях. Статья Разделение молитвы всех разумов. Книга первая добротолюбие часть 3. Какое имеет значение во всех этих молитвах глагол «помилуй» или «милости в Будде»? Это сознание человеком по гибели его. Это ощущение той милости, того сожаления к себе, которые Господь заповедал нам ощущать к себе, и которые ощущаются очень немногими. Это отвержение собственного достоинства. Это прошение милости Божией. без которой нет надежды спастись погибшему. Милость Божия есть не что иное, как благодать Всесвятого Духа. Мы, грешные, должны непрестанно, неотступно просить ее у Бога. Умилосердись, Господь мой, над бедственным состоянием моим, в которое я не спал, лишившись благодати Твоей, и снова во дворе во мне благодать Твою. духом владычным духом силы твоей укрепи меня чтоб я мог противостоять искушениям наносимым от дьявола и искушениям возникающим из падшего естества моего псалом 50 стих 14 пошли мне дух целомудрия чтоб я возник из состояния умы иступления в котором нахожусь и исправил нравственные стопы мои Даруй мне дух страха твоего, чтобы не устрашиться тебя, как подобает немощнейшей твари страшиться великого Бога, творца своего, чтобы мне по причине благоговения моего к тебе свято хранить заповеди твои. Насади в сердце мое любовь к тебе, чтобы мне более не отлучаться от тебя, не увлекаться непреодолимым влечением к мерзостному греху. Даруй мне мир твой, чтобы он хранил в нерушимом спокойствии душу мою, не попускал по мышлениям моим скитаться по вселенной без нужды во вред мне для смущения моего, чтобы он сосредоточивал их в самовоззрении и из него возносил к престолу твоему. Даруй мне дух кротости, чтобы мне воздерживаться от гнева и злобы, быть постоянно при исполненном благости к братьям моей. Даруй мне дух смиренномудрия, чтоб я не высокоумствовал, не мечтал о себе, не искал похвалы и славы человеческой, но помнил, что я земля и пепел, существо падшее, низвергнутое на землю по причине недостойства моего, долженствующее быть изведённым из тела и мира сего в смерти, долженствующее быть представленным на страшный и нелицеприятный суд твой. Заимствовано из толкования молитвы Господи помилуй старцем Паисием Нямецким. Писание старца Паисия, издание Оптинской пустыни 1847 года. Боже, милостив буди мне грешнику. Господи Иисусе Христе, Цыне Божий, помилуй меня. Господи, помилуй. Многие произносят эти краткие молитвы с величайшей поспешностью, заботясь только о исполнении положенного числа их. Таким образом моления они не допускают молитве проникнуть в сердце и произвести свойственное ей действие, заключающееся в умилении. Справедливо замечают святые отцы, что молящиеся так молятся на воздух, а не Богу. Преподобный Нилсорский. Предисловие к преданию. От чего мы скучаем в храме Божием? От того, что не ощутили действия молитвы. От чего мы спешим к этому столу? От того, что мы опытно знаем значение вещественной пищи. От чего не спешим в храм Божий, но стараемся прийти в него попозже, когда значительная часть богослужения уже отправлена. от того, что не знаем опытно значение молитвы, которая служит пищей для души, которая сообщает душе духовную силу. Не зная опытно значения молитвы, от того, что молимся поспешно, поверхностно, без внимания. Действуя на душу продолжительной, но невнимательной молитвы, подобно действию обильного дождя на железную крышу. с которой избегает вся вода, в каком бы количестве она не пролилась, не произведен на крышу никакого действия. Напротив того, внимательную молитву можно уподобить благотворному дождю, орошающему засеянное поле, дающему питание произрастиниям и приготовляющему богатую жатву. Исправляя важную погрешность, которая отнимает у подвижника молитвы весь плод подвига, воспитанники и наперсники святой молитвы, святые отцы повелевают произносить слова как кратких молитв, так и всех вообще молитвасловий с особенною неспешностью, с соблюдением тщательнейшего внимания к словам молитвы. Постой мало, молча. Донгде же утишится вся чувство. Тогда сотвори начало мне вскорь, без лености, с умилением и с сокрушенным сердцем. Арцисие, блажен муж, и прочие тихие и разумно, со вниманием, а не борзяся, не спеша. Яко же и умом разумевать о глаголимое. Наставление при чтении псалтиря. Псалтирь отдельную книгу. При неспешном чтении молитв возможно такое внимание. При поспешном чтении вниманию нет места. Молитва, лишенная внимания, лишена сущности своей, лишена жизни. Тогда бывает она подобна телу, оставленному душою. Не благоухает она смирением, не восходит к Богу. Пораженная и умерщвленная рассеянностью, Она пресмыкается в земном тлении и смраде, сообщая их молящемуся небрежно и холодно. Внимание ума при молитве отражается в сердце блаженною печалью о грехах, которая и есть заповеданное Богом покаяние. Когда же сердце исполнится чувством покаяния, тогда оно в свою очередь увлекает ум к сугубому вниманию. Вслед за вниманием и умилением все дары Святого Духа вступают в душу, соделывают ее храмом Божиим. Доставим нашей молитве два свойства – внимание и покаяние. Ими, как двумя крылами, да возлетит она на небо, да предстанет перед лице Божиим, да исходатайствует нам помилование. Эти два свойства – имела молитва блаженного мытаря. Проникнутый сознанием своей греховности, он не находил в делах своих никакой надежды на получение спасения. Видел эту надежду в едином милосердии Бога, призывающего всех грешников к покаянию и дарующего спасение за одно покаяние. Как грешник, не имеющий никакого собственного добра, Мытырь занял в храме последнее место. Как грешник недостойный неба, он не дерзал возводить очи и к небу. Он устремил их к земле и, ударяя покаянием в сердце, из глубины сердца, от всей души, произносил молитву, соединённую со исповеданием. Боже, милостив буди мне грешнику. Молитва была так действительна и сильна, что грешник вышел из храма Божия оправданным. Засвидетельствовал это сердцеведец Господь, спаситель человеков. И сбылось над покаявшимся грешником проречение пророка. Созиждет Господь Сиона, душу человеческую, разрушенную падением. И явится во славе своей. Презре на молитву смиренных и не уничижи моления их. До да напишется сие в рот ин. До да напишется это в уведомление всего человечества. До да напишется в уведомление всего племени и потомства христианского. Соломон 101, стихи 17 по 19. И люди, с изъедимием покаянием и внимательную молитвую, ощутив своё обновление божественную благодать, восхвалят Господа. благоволившего восприять человечество и спасти человека дивным смотрением своим и дивным учением своим. Аминь. Учение в неделю блудного сына о покаянии. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 10 по 32. Возлюбленные братья, Святая Церковь — это чудолюбивая мать верующих, родившая их во спасение и принимающая на себя все заботы, чтобы чадо ее не лишились своего наследия, неба, приготовляя их к успешному совершению наступающего подвига Святой Четыридесятницы. Постановила сегодня читать на Божественной Литургии, три чуго Господа нашего Иисуса Христа, облудным сыне. В чём заключается подвиг святой четырёдесятницы? Это подвиг покаяния. В настоящие дни мы стоим пред временем, преимущественно посвящённым для покаяния, как бы пред вратами его, и воспеваем исполненную умиления песнь. Покаяние отверзй нам двери же знадавче. Что наиболее обнаруживает, ныне слышенное нами в Евангелии притча Господа нашего. Она обнаруживает непостижимое бесконечное милосердие Отца небесного к грешникам, приносящим покаяние. Радость бывает пред ангелами Божиими о единем грешнике кающемся. возвестил Господь человекам, призывая их к покаянию. И чтобы эти слова его сильнее запечатлелись в сердцах слушателей, благоволил дополнить их притчей. Евангелие от Луки, глава 15, стих 10. Некоторый богатый человек, поведает евангельская притча, имел двух сынов. Младший из них просил отца, чтобы он выделил следующую ему часть имения. Отец исполнил это. По прошествии немногих дней меньшой сын, забрав доставшееся ему имущество, ушел в дальнюю страну, где расточило менее, проводя жизнь распутную. Когда он прожил все, в стране то и сделался голод. Сын богача не только начал нуждаться, но и пришел в бедственное состояние. В такой крайности он пристал к одному из местных жителей, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Несчастный, томимый голодом, рад был бы наполнить чрево своё тем грубейшим кормом, которым питались свиньи. Но это оказалось невозможным. В таком положении он наконец очувствовался и, вспомнив о билии, которым преисполнен дом отцовский, решился возвратиться к отцу. В мыслях он приготовил для умилостивления отца сознание греха, сознание своего недостоинства и смиренное прошение о причислении уже не к семейству отцовскому, к сонму отцовских рабов и наёмников. С таким сердечным залогом младший сын отправился в путь. Ещё был он далеко от родительского дома, как отец увидел его, увидел и жалился над ним побежал навстречу к нему кинулся на шею ему стал целовать его когда он произнёс приготовленные исповети просьбу отец повелел рабам принесите лучшую одежду облеките его ею возложите перстень на руку его и наденьте сапоги на его ноги приведите и заколите тельца упитанного мы вкусим и возвеселимся Этот сын мой был мертв, но ожил, пропадал, но нашелся. Старший сын, всегда покорной воле отца и находившийся на поле, возвратился во время пира в дом. Он нашел странным поведение отца по отношению к младшему сыну. Но отец воодушевляемый праведностью и любви, пред которую всякая другая праведность скудна, ничтожно, возразил ему. Сын мой, ты всегда со мною и всё моё твоё. А тебе надлежало бы возрадоваться и возвеселиться о том, что этот брат твой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 13. Меньший сын, по изъяснению святых отцов, может быть образом и всего падшего человеческого рода и каждого человека грешника. Смотрите толкование блаженного Феофилакта. Следующая часть имеет меньшему сыну дары Божии, которыми преисполнен каждый человек, преимущественно же христианин. Превосходнейшие из Божиих даров ум и сердце, а в особенности благодать Святого Духа. даруемая каждому христианину. Требование у отца следующей части Евангелия для употребления её по произволу стремление человека свергнуть с себя покорность Богу и следовать своим собственным помыслам и пожеланиям. В согласии отца на выдачу Евангелия изображается самовластие, которым Бог почтил человека в употреблении даров Божиих. Дальняя страна жизнь греховная, удаляющая и отчуждающая нас от Бога. Растрата иемене, истощение сил ума, сердца и тела, в особенности же оскорбление и отгнание от себя святого Духа деяниями греховными. Нищета меньшего сына это пустота души, образующаяся от греховной жизни. постоянные жители дальней страны, меры держители тьмы века сего, духи падшие, постоянные в падении своём, в отчуждении от Бога. Их влиянию подчиняется грешник. Стадо нечистых животных, помышление и чувствование греховные, которые скитаются в душе грешника, пасутся на пажитях её. Они неминуемое последствие греховной деятельности. Напрасно вздумал бы человек заглушать эти помышления и ощущения, исполнение их а не наиболее невыполнимы. А и выполнение возможных человеку страстных помыслов и мечтаний не уничтожает их, возбуждает с удвоенною силой. Человек сотворён для неба. Одно истинное добро может служить для него удовлетворительную жизнеподающую пищу. Зло, привлекая к себе и обольщая вкус сердца, повреждённый падением, способно только расстраивать человеческие свойства. Ужасна пустота души, которую производит греховная жизнь. Невыносима мука от страстных греховных помыслений и ощущений. когда они кипят как черви в душе, когда они терзают подчинившуюся им душу, насилуемую ими душу. Не редко грешник, томимый лютыми помыслами, мечтаниями и пожеланиями несбыточными, приходит к отчаянию. Не редко покушается он на саму жизнь свою, и временную, и вечную. Блажен тот грешник, который в эту тяжкую годину придёт в себя и вспомнит неограниченную любовь Отца небесного, вспомнит безмерное духовное богатство, в котором преизобилует дом небесного Отца, святая церковь. Блажен тот грешник, который ужаснувшись греховности своей, захочет избавиться от гнетущей его тяжести покаянием. Из притч Евангелия мы научаемся, что со стороны человека для успешного и плододитого покаяния необходимы зрение греха своего, сознание его, раскаяние в нём, исповедание его. Обращающегося к Богу с таким сердечным залогом, и ещё далече ему сущую видит Бог. Видит и уже поспешает к нему навстречу. объемлет улызает его своей благодатью Едва кающийся произнёс исповедание греха, как милосердый Господь поведовает рабам, служителям алтаря и святым ангелам: "Облечь его в светлую одежду непорочности, надеть на руку его перстень свидетельства возобновлённого единения с церковью земною и небесной, обуть ноги его в сапоги" чтоб деятельность его была охраняема от духовного терния прочными постановлениями. Такое значение имеют сапоги, заповедими Христовыми. В довершении деяний любви поставляется для возвратившегося сына трапеза любви, для которой закалается телецу питанный. Эту трапезу означает церковная трапеза, на которые предлагается грешнику, примирившемуся с Богом, духовная нетленная пища и питие. Христос, давно обетованный человечеству, приготовляемый неизреченным милосердием Божиим для падшего человечества с самых минут его падения. Евангельская притча, божественное учение. Оно глубоко и возвышенно. Несмотря на необыкновенную простоту человеческого слова, в которое благовалило обличиться слово Божие. Премудро установила святая церковь всенародное чтение этой притчи пред наступающую четырдесятницу. Какая весть может быть более утешительной для грешника, стоящего в недоумении пред вратами покаяния, как не весть об бесконечном и неизреченном милосердии небесного Отца к каяющимся грешникам. Это милосердие так велико, что оно привело в удивление самих святых ангелов, первородных сынов небесного Отца, никогда не преступивших ни единой его заповеди. Светлыми и высокими умами своими они не могли постичь непостижимого милосердия Божия к падшему человечеству они нуждались относительно этого предмета в откровении свыше и научились из откровения свыше, что им подобает: веселитеся и радовайтесь яко меньшие браты род человеческий мертв в бе и оживе и изгибл бе и обретитеся при посредстве искупителя Радость бывает пред ангелы Божиими, даже о единем грешнице каяющемся. Возлюбленные братия, употребим время, назначенное святую церковью для приуготовления к подвигам святой четридесятницы, сообразно его назначению. Употребим его на созерцание великого милосердия Божия к человекам и к каждому человеку желающему посредством истинного покаяния примириться и соединиться с Богом время земной жизни нашей бесценно в это время мы решаем нашу вечную участь да даруется нам решить вечную участь нашу в спасение наше в радование нам да будет радование наше бесконечно да совокупится оно С радостью святых Божиих ангелов. Да исполнится и совершится радость ангелов и человеков в совершении воли небесного Отца. Яко несть воля пред Отцем небесным, да погибнет один от малых сих человеков, умалённых и уничтожённых грехом. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 14. поучение в неделю месопустную а во втором пришествии Христовом придёт сын человеческий во славе своей евангелие от Матфея глава 25 стих 31 возлюбленные братия недавно мы созерцали Господа нашего Иисуса Христа родившимся в вертепе обвитным пеленами положенным в яслях приявшем на себя вместе с человечеством все немощи человеческие, кроме греха. Недавно мы созерцали его, гонимого Иродом, бежащего от меча убить в Египет, возвращающегося в Иудею, не дерзающего остановиться в ней, помещающегося на жительство в Назарете, бедном и малозначищем городе неславной Галилеи. приемлющих крещение, наравне с нуждающимися в крещении, проповедующего покаяние и наступление Царства небесного. Созерцали мы это недавно и готовимся к новому созерцанию, к новому, самому поразительному зрелищу. Чтобы соделаться по возможности человеческой достойными этого зрелища, Мы намереваемся заняться предочищением своих духовных очей, ума и сердца, подвигом поста. Мы намереваемся утончить при посредстве постного подвига самую плоть нашу, чтобы эта завеса, которую занавешено духовное естество наше, не была излишне густа и непроницаема, не воспрепятствовала нам воззреть с должную чистотою, верою и умилением, на распятого за нас спасителя нашего, разореющего на кресте средостиние между нами и Богом. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 14. И ещё ожидает нас страшное зрелище, событие самое грозное. Второе пришествие на землю Господа нашего Иисуса Христа. Первое пришествие мы можем созерцать в благочестивом воспоминании. Второе предоставлено нашему воображению словом Божиим, в чертах самых живописных и сильных. Эта живопись может спасительно потрясти наши души страхом Божиим, возбудить нас от глубокого нерождения о нашей вечной участи, как бы от сна непробудного, которому сопила нас плотская жизнь наша. Приидет сын человеческий во славе своей. Преисполнена глубокого постоянного смирения первое пришествие Господа нашего на землю и пребывание его на ней. Всё уважаемое и высоко ценимое миром было оставлено Господом без внимания. Не благоволил он явиться в блеске и громе земной славы. Не благоволил он явиться, окружённым пышностью и великолепием. Не благоволил явиться среди шума празднеств и ликований. Он пришёл на землю, как в страну, в которую изгнаны преступники Божией заповеди. Он пребывал и действовал на ней, как в стране горести, куда низвергнуты из высокого рая, преступившие в раю Божию заповедь. Он пребывал и действовал на ней как искупитель погибших, делаясь участником всех бедствий, постигших преступное человечество. И был он как бы одним из нищих, попираемых человеками, и был он странником, не имевшим где главу подклонить. И был он гоним, осыпаем бесчестиями, и постоянно воздавал он добром за зло. Сын Божий человеческий, не прииди душ человеческих погубити, но спасти. Евангелие от Луки, глава 9, стих 56. И окончил он земное странствование своё смертью мучительной и позорной, смертью уголовных преступников, смертью рабов, для которых и в самом образе смерти не было общего права с гражданами мира. Таково было первое пришествие на землю Сына Божьего. Будет в своё время и второе пришествие его к нам. Приидёт сын человеческий, который вместе и сын Божий во славе своей. Первое пришествие его было пришествием искупителя, подчинившегося всем немощим человеческим. подъявшего их на себя для уничтожения их собою. Второе пришествіе будет пришествіем судии для принятія отчёта от человечества в поведеніи человечества относительно дарованного ему Богом божественнаго искупленія. Приидет сын человеческій во славѣ своей, и все святіи ангелы с ним. и собираются пред ним все языцы, чтоб представить ему на суд дела свои и принять от него награды или казни, сообразно делам своим. При получении известия о предстоящем пришествии какого-либо земного начальника и судьи, мы принимаем все меры, чтоб привести дела наши в должный порядок и заслужить одобрение. тем более должен нас озабочивать суд Христов на котором решится вечная участь каждого из нас судья страшен страшен неворазимо страшен он по величию страшен он по всемогуществу страшен потому что прозирает в глубины духа человеческого и никакая тайная человеческая мысль никакое тончайшее ощущение не сокрыто от него оправдания не имеют места на суде его. Не оправдится пред ним не только умершлённый грехом, но и всяк живый жизнью праведности. Псалом 142, стих 2. Ты победиши вопиет уже на встречу грядущему судии вдохновенный свыше пророк. Внегда судите ты. Псалом 50, стих 6. Об имя трепят всех человеков, когда они встанут пред лицем Судии. Об имя трепят не только грешников, но и праведников. Вострепещут грешники от отчаяния, от ожидания предстоящих им мук, от того необыкновенного страха, который произведёт в них переворот, имеющий тогда изменить вселенную. Они воскликнут горамо утёсом: Подите наны и покрытыны от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца яко прииди день великий гнева его и кто может стать падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца ибо пришёл великий день гнева его и кто может устоять Откровение глава 6 стихи 16 и 17 Они вострепещут и вословословят, хотя и поздно. Когда творец прикрыл непреступную и невыносимую славу свою покровом смирения, тогда только тварь могла свободно владеть мыслями и чувстваниями, свободно произносить слово и свободно располагать действиями. Когда же творец явится в славе своей, свобода твари иссякнет пред величием славы его. Подобно тому, как эта свобода при каких-либо особенных обстоятельствах, оставаясь принадлежностью нашою, как бы уничтожается насилием обстоятельств. Самые ожесточённые враги Господа, самые синедрион, распявшие его и поклявшиеся в ненависти к нему, воскликнет в встречении с судии словословие, что и Господь предрёк ему: Узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Глаголю бы вам, яко не имы тя мене видите отселе донде же речете: благословен грядуево имя Господне. Узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Ибо сказываю вам: не увидите меня отныне До колени воскликните: Благословен гряду и во имя Господне. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 64. Глава 23, стих 39. Вострепещёт праведники от безмерной славы явившегося Судии, они воззрят на своей правды, и эти правды представятся им при свете высшей правды. ветхими рубящими нищих. В правдах своих они не увидят залога к помилованию своему. Будут ожидать помилования от одной бесконечной Божией милости. Самые ангелы Божии придут в смятение и страх от открывшегося в величии своем Бога, который «Суд весь даде сынови, да все чтут сына, якоже чтут отца». Евангелие от Луки, глава 21, стих 27. Евангелие от Анна, глава 5, стихи 22 и 23. Бесчувственная и вещественная природа не выдержит взора Сына Божьего. Небо свеяется, яко свиток, всякая гора и всякий остров двинутся с мест своих. Откровение, глава 6, стих 14. На суде Христовом потребуется в оправдание милость, как деятельное выражение любви, и заслужит помилование одна милость, как опытное доказательство любви. «Милости хощу, а не жертвы», — возвестил грядущий, страшный и нелицеприятный судья. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. «Откровение, глава 6, стих 14». Милость доставит оправдание возлюбившим её, а отвергших её предаст осуждение. Она с дерзновением предстанет пред Господом и приведёт пред него всех питомцев своих. Она приведёт тех, которые совершали её всечестно, которые насыщали алчущую братию, принимали в дома странников, одевали нагих, посещали болящих и заключённых в темницы. приведёт милость пред христа тех, которые творили её сокровенно в душах своих и миловали ближнего, охраняясь осуждать ближнего при его преткновениях, прощая ему оскорбление и обиды, воздавая ему за клятву благословение, и за злодеяние благотворение. Приведёт милость пред христа пастырей церковных которые преподавали братии своей нетленную пищу, слово Божие, которые обнажённых грехом одевали в ризы добродетелей, доставляли духовное врачевство болящим душами и долготерпеливо посещали назиданиями своими заключённых в темницах неверия или мрачного заблуждения. Приведёт милость пред Христа смиренных иноков которые стяжали таинственное и существенное познание живущего в себе Христа, взолкались блаженную алчбою евангельской правды, подчались облечь себя в преподобии и святыню, очистились от самых утонченных недугов человечества, житейских пристрастий, и тем достигли евангельской свободы. Приведет милость пред Христа и тех, которые возмогли оказать милость лишь самим себе, посетив себя рассматриванием им себя и освободив себя от нищеты, от болезни, от темницы греховной покаянием. Покаяние для ожесточённого сердца невозможно. Надо, чтобы сердце смягчилось иполнилось соболезнование и милости к своему бедственному состоянию греховности. Когда обимится и преисполнится сердце милостью, тогда только оно делается способным к покаянию. Тогда только, покинув осуждение ближних, оно может обратиться к самовоззрению и спасительно осудив себя, приложить к язвам своим врачевство покаяния. Христос искупил всех человеков и каждого человека собою. человек, который окажется способным только для милости к самому себе и сотворит эту милость, напитав словом Божиим гладную душу свою, напоив её ощущениями, исходящими из Святого Духа. А то легше от гибельного странствования по различным видам греха в вечче в дом благочестия и добродетели, одявшись её добрыми делами. исцелив прежние согрешения исповеданием их и противоположной им деятельностью, изведший себя из темницы плотского мудрования и состояния в разумосостояния духовные, признан будет, соделавшим все это, самому Господу Иисусу Христу. Всех делателей своих милость приведет пред Христа и исходатайствует им у Христа предназначение, помилование и вечное блаженство. «Приидите», — скажет он им, — «благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. В залкахся бы и дай стими ясти, в ожадахся и напои стими, странен бег и в ведости меня, наг и одея стими, болен и посетисте меня». В темнице бег и приедусьте ко мне. Аминь глаголю вам, понеже сотвористи, единому сих братьей моих меньших, мне сотвористи. Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником и не был. И вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам: так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34, 35, 36 и 40. Неизвестный день и час, в который сын Божий прекратит жизнь мира, пришествуем на суд. Неизвестен день и час, в который по повелению сына Божьего прекратится земная жизнь каждого из нас, и мы будем призваны к разлучению с телом, к отданию отчёта в земной жизни, к тому частному суду, прежде общего суда, который ожидает человека после его смерти. Возлюбленные братия, будем бодрствовать и приготовляться к страшному суду, ожидающему нас на гранях вечности, для невозвратного решения нашей участи навеки. Будем приготовляться, запасаясь всеми добродетелями, особенно милостью, которая заключает в себе и увенчивает собою все добродетели, так как любовь побудительная причина милости, есть соус христианского совершенства. Послание к Колоссинам, глава 3, стих 14. Милость соделывает человеков, преисполненных ею, богоподобными. Блажене милостиви, якотии помиловани будут. Суд же без милости, не сотворшим милости. Аминь. Евангелие от Матфея, Глава 5, стихи 44-48. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 32 и 36. Поучение в неделю соропустную. Условие при вступлении в святую четридесятницу. Возлюбленные братия, уже достигли мы самых врат святого поста. уже они готовы отвориться пред нами уже по законоположению святой церкви прочти нам сегодня во святом евангелии наставление Господа нашего Иисуса Христа о правильном вступлении в подвиг поста аще отпущаете человекам согрешения их возвещает ныне чтенное евангельское учение отпустит и вам отец ваш небесный Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, не отец ваш отпустит вам согрешения ваших. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Таким известием встречает нас, святая церковь во вратах поста. Такое условие она предлагает нам на самом праге в духовный чертог покаяния. Мы намереваемся доказать наше раскаяние в различных греховных увлечениях, различных лишениями и удручениями телесными. Евангелие требует от нас милости прежде жертвы, чтоб жертва была благоприятна Богу. Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожечь обильные плоды от своего покаяния, Услышьте слово Божие, услышьте завет Божий, и отпустите, простите ближним согрешения их пред вами, а ща отпускаете человеком согрешения их, отпустит и вам отец ваш небесный. Аще ли не отпускаете человеком согрешения их, не отец ваш отпустит вам согрешения ваших. Аминь. Беседа в понедельник первой недели Великого поста. Приготовление к таинству исповеди. Введение. Возлюбленные братия, мы в пристанище святого поста отделяем ныне особенное время для особенного внимательного подробного рассматривания себя. Врата покаяния растворяются для нас обширнее. Жители святой обители, ближайшие ученики Христовы, присные чада церкви, находящиеся непрестанно при её соцах духовных, долженствовало бы нам не нуждаться в особенном времени для внимания себе, для очищения наших греховных пятен исповедью и покаянием. Долженствовало бы вся жизнь наша состоять из непрестанного внимания из непрестанного покаяния, если б жизнь наша соответствовала имени нашему. Образец чистоты, до которой мы должны достигнуть, совершен. Он – Господь наш Иисус Христос. «Позвавшему вы святому, – говорит апостол, – и сами святи во всем житии будете. За ней писано есть, святи будете, яка аз свят есмь. По примеру призвавшего вас святого, и сами будете святы во всех поступках. Ибо написано: Будьте святы, потому что я свят. Первое послание Петра, глава 1, стихи 15 и 16. К бесконечному совершенству образца чистоты, попречь покаяния и очищения бесконечно. еслиб кто протекал это попречь со всевозможным усердием и тщанием и тут не возможет достигнуть совершенства в очищении хотя бы житие его в постоянном покаянии продолжалось тысячи лет и тогда не достиг бы он полного очищения величайшие между святыми иноками сознавали при кончине своей что они не только не совершили, но и не начинали покаяние Преподобные Сесой Великий, алфавитный потерик и чети именеи и июля 6 дня. А мы, по немощем нашим, непрестанно растущим и умножающимся, будем в день исчезновения нашего из земной жизни весьма далёкими и от той святыни, в которой исходили из тел своих преподобные отцы наши, избранные сосуды Божии, жители пустынь, ныне жители неба. За их тщательное пребывание в покаянии во время странствования по пустыне жития земного. Так, провождающие жизнь во вседашнем внимании, непрестанно наблюдающие за душою своей, замечающие в ней разнообразное действие греха, постоянно врачующиеся от этого яда покаянием, не достигают полноты духовного совершенства. Что же сказать о живущих нерадиво, находящихся в непрестанном развлечении, никогда не думающих или думающих весьма редко, как бы мимоходом о том, о чём всего нужнее думать, о своём спасении. Скажу о них то, что уже сказано о них, произнесу приговор уже произнесённый на них. Скажу с горестью сердца, но скажу безошибочно. потому что только повторю слова апостола слова Божии вдовица пространно питающаяся жива умерла первое послание к Тимофею глава 5 стихи 5 и 6 не подумай что слова эти относятся единственно к вдовам по плоти гораздо более они относятся ко мне и к тебе отрекшимся мира для служения Христу Инок истинная вдовица, для которого мир должен быть мёртвым. Инок таинственная вдовица. Послушай убогих слов моих. Ты нарёк себя мёртвым для мира и суетного века, с тем, чтобы жить для Бога и блаженной вечности. Вникни в писание, вникни в себя. Слечи состояние души твоей, состоянием, предначертанным ей в писании. И скажи, точно ли ты мёртв для мира? По крайней мере, начал ли твоё умерщвление? Ощутил ли оживление себя Богом? Приселились ли в будущий век твои мысли и желания? Редкий, весьма редкий может отвечать утвердительно на эти вопросы. Скорее каждый из нас признает справедливость произнесённого страшного приговора. О тяготителен этот приговор для уха и сердца плотских и мирлюбивых, но лучше услышать его здесь, доколе ещё продолжается земное странствование, доколе попречь покаяния и исправления не прекратилось. Если слова мои произведут в тебе страха огорчения, то блажен страх этот, печаль эта вожделенна. Печаль бо, я же побожия, говорит апостол, покаяние не раскаянно во спасение соделавает. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Второе послание к коринфянам, глава 7, стих 10. Воздействовав на время, она направит к бегству от печали и томления. Точно страшных и по вечности их, и по производимому ими ужасному мучению, невыразимому словом, непостижимому для нашего ума и ощущения. Каждый пусть вникнет в себя. Каждый пусть поверяет в себе слова мои, которые буду произносить во спасение душ ваших и души моей. Нам назначен рай, небо, вечное блаженство. Если будем жить здесь благочестиво, исполняя обеты, данные нами при крещении, повторённые при пострижении в монашество, дополненные обетами нестяжания и девства. Но мы не обращаем внимания на уготованное блаженство, как спящий, бесчувственный к окружающим его и ожидающим его пробуждения приятностям и наслаждениям этой жизни. Мы никогда не думаем о неизреченных будущих благах. Мысль наша всегда на земле, вся в земных удовольствиях, в земных попечениях. Не мертвы ли мы душою, хотя и представляемся живыми себе и тем, которые имеют плотское умозрение, смотрят одними плотскими очами. Олевётся слово восемнадцатое, а не чувстве или умерщвлении души. Нам назначен ад, огонь вечный, неусыпающий червь для непрестанного угрызения и терзания нас, если проведём земную жизнь в грехах и в греховных наслаждениях. А мы этих-то наслаждений и ищем, за ними-то и гоняемся. В них желание и размышление наше. Мы живём, как бы не было ада, как бы мы были бессмертны, вечны на земле. как бы достигшие бесконечного блаженства. Четно гремит угрозами слово Божие, четно возвещает о страшных бесконечных муках. Мы видим смерть наших братьев, участвуем в их погребении. Это не производит на нас никакого впечатления, как будто смерть удел других людей, отнюдь не наш. Мы как мёртвые, Не имя, не памятование, не предощущение смерти, не памятование, не предощущение будущности. Точно, мы мертвы. Имя и мыше я кожив, а мертв иси. Свидетельствует о каждом плотском человеке не ложное слово Божие. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Откровение, глава 3, стих 1. Для нас Сын Божий нисходил на землю, попрал нашу смерть своей смертью, соделался для нас жизнью и вместе путём к этой жизни. Он требует от нас, чтобы мы распяли свою плоть со страстями и похотями. Требует не потому, что сам нуждался в этом, но потому, что мы нуждаемся. Только в теле умерщвлённом для греха может раскрыться явление жизни благодатной. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Святой Исаак Сирский, слово второе. Но мы слышим одни звуки слов. Самих слов душа не понимает и не приемлет. Они произносятся для нас как бы не чужом, неизвестном языке. И это не удивительно. Это прямое следствие нашего душевного состояния. Мёртвый по телу, не способен к ощущениям телесным. Будут ли прославлять его, дадут ли ему бесчисленное богатство, обнажат ли его, осыплют ли его унижениями, ко всему он бесчувствен. Так и мёртвый душою не может понять слов духовных, не может ощутить духовных благ, не может иметь должного памятования смерти и вечных мук. должного познания суетности всего мира и века, познания столь впрочем ясного и осязательного. Он отравлен, умерщвлён грехом, отцели уже чужд Бога и блаженства, отцели запечатлён в жертву ада. Жизнь тела от присутствия в нём души. Жизнь души от присутствия в ней святого духа. Возмогу ли достойно прославить непостижимую благость Всеблагого Бога, его долготерпение неизреченное, его неизреченная человеколюбие? Призову ли с пророком для словословия полки ангелов, все племена человеков, мало того, всех зверей и скотов, птиц небесных, гадов и присмакающихся, рыб странствующих в обширных пространствах воды, с ними всю тварь неодушевлённую? И тогда все создание, соединенное во дни уста, один хвалебный глаз, невозможет достойно воспеть поклоняемой благости Божией, превысшей Слова, превысшей постижения. В слове «поклоняемые» пишется «а», так как произошло оно от слова «поклоняти» — преклонить колено, кланяться, отдавать почтение. Слово же «поклонение» — это «поклонение». означает приветствие, уважение, благоговение, то есть наружное выражение нашего смирения и покорности пред Богом. «Приедите, братья, поклонимся и припадем к стопам ее. Она доселе долго терпит беззаконием нашим, доселе ожидает обращения нашего, доселе простирает к нам объятия». призывая блуждающих в пустынях и непроходимых дебрях греха, принимая кающихся грешников, соделавая их сынами и чадрами Божиими. ныне, услышав глас её, глас призывающий вас к покаянию, не ожесточите сердец ваших, имей ей уши слышите, не пребывайте глухими. Послание к евреям, глава 3, стих 15. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 9. Восстанье, спяй глубоким сном нерадения и совершенного небрежения о спасении. Воскресни от мертвых, мертвый по нечувствию и ожесточению. По жизни, которая всецело приносится, в жертву плоти греху и тлению. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 14. Ду «Да узрю в тебе движение жизни, пробуждённое словом, возвещающим покаяние. Ду да услышу голос твой, голос вздыханий, голос плача твоего, голос покаяния твоего, чтобы вериться мне, что есть ещё в тебе признак, остаток жизни. Господь, видя, что ты провёл все дни жизни твоей бесплодно, вновь дарует тебе день для беструдного спасения день, в который искреннюю исповедь пред духовным отцом ты можешь свергнуть с себя всё бремя грехов твоих часть первая покаяние всемогуще как установление всемогущего бога Нет греха, который бы устоял против лица покаяния. Оно дар, данный падшему естеству человеческому. Оно остаток нашей первобытной непорочности, как сознание этой непорочности и сетование о потере её. Оно воззвание к крещению, оно связь земли с небом, лестница к небу. Им очищается и изгождается всякий грех. Если б ты и был обременён техчайшими согрешениями, ни сколько не останавливаясь, приступить к покаянию. Неизмеримый океан поглощает одинаково и воды реки широкой, протёкшей величаво многие страны, и скромные струи ручейка едва приметного. Так в бездне благости Божьей исчезают тяжкие грехопадения наравне с малейшими ничтожнейшими погрешностями. Да уверят тебя в этом пятьсот и пятьдесят динариев, одинаково прощенные. Взаимодавец бесконечно богат, а должники все несостоятельны. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 41-42. И малый грех остается неизглажденным, если совершивший пренебрег покаяться в нем, как в ничтожном, по его мнению. и великий грех исглаждается вполне при посредстве покаяния, неограниченным благостью и всемогуществом Божиим. Вспомни святого Давида, впавшего в любодеяние и убийство. Вкралось в душу праведника непреметным образом нерождение. Однерадение родилось не хранение чувств телесных, освобождённое от хранения взор встретился неожиданно с предметом соблазна. Предмет соблазна возбудил в душе освящённый преступное пожелание. За пожеланием последовало преступное исполнение. За совершением прелюбодеяния последовал стыд числавный. Стыд, которому стыдилась греха человеческая гордость, родил новое преступное желание желание скрыть грех, желание сохранить личину праведности пред человеками. Для этого совершено убийство. Долго пребывал Давид в ожесточении, в нечувствии, как бы ни повинный ни в каком согрешении. Нужно было облегчение от самого Бога. Пророк Нафан по повелению Божие обличил согрешившего. И едва Давид сказал: "Согреших я ко -ка Господу", как и шёл ответ от Господа: "Господь от я согрешение твоё. Господь снял с тебя грех твой". Вторая книга Царств, глава 12, стих 13. Всемогущее покаяние спасло целые города и царства, отменяло приговоры, уже произнесённые Богом. Так многолюдный город Ниневия, обречённый пророком Божьим на погибель, отвратил её искренним покаянием. И чётна пророк неподалёку от Ниневии ожидал исстребления её. исполнение своего пророчества. Так нечестивому израильскому царю Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и убийце поклонников истинного Бога, уже назначена была казнь, уже объявлена великим Илиёю. Но Ахав умилился и пролил слёзы, пребывая впрочем в нечестии. Это кратковременное умиление Эти малые слезы не остались без своего действия. «Умилися, Ахаав, от лица моего», — сказал Господь пророку Илии. «Сего ради не наведу зла во днех его, но во днех сына его наведу зло на дом его». «Смирился предо мною Ахаав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. Во дне сына его наведу беды на дом его». Третья книга Царств, глава 21, стих 29. Всё священное писание, вся церковная история наполнены бесчисленными примерами, которыми доказывается мощная сила покаяния. Некоторый разбойник, поествуйт Палладий по в Лавсаике, был пойман на самом преступлении и приведён в Арсинаит, город Вифаитский. После многих пыток приговорили отрубить ему голову. Когда он пошел с воинами за город на место совершенного им злодеяния, отстоявшее от города на шесть попричь, то последовал ему неизвестный монах, желавший посмотреть на казнь его. Разбойник, увидев идущего за собой у монаха, сказал ему, «Авва, неужели ты не имеешь кельи и рукоделия?» Монах отвечал, «Имею». Разбойник на это сказал: "Почему же ты не сидишь в келье твоей и не плачешь о грехах твоих?" Монах отвечал: "Брат, я очень ленив, душа моя не имеет умиления. Почему я пришёл увидеть, как ты будешь умирать? Может быть, при помощи этого зрелища приду в умиление". Тогда сказал ему разбойник: "Ав, сиди ради Бога в келье твоей". Благославляя его, хвалей Спасителя Христа. С того времени, как он вочеловечился и умер за нас грешных, человек уже не умирает. Вот и другая, столь же умилительная и поучительная повесть. В лес некоторого города жил затворник, имевший от Бога дар прозорливость. В том городе была известная всем жителям блудница Однажды затворник видит простирающийся от женского монастыря, находившегося в городе, к небу светлый путь, по которому идёт душа в великой радости, руководимая ангелами и приближается к вратам небесным. Он послал ученика в женский монастырь узнать, кто там приставился. Ученик, возвратившись, принёс известие, что в монастыре никто не скончался. а скончалась скоропостижно, пред вратами монастыря, известная блудница, пришедшая туда из города. Приведенный в недоумение, затворник начал молиться Богу, чтобы Бог объяснил ему видение. «Точно!» — был ответ Божий святому старцу. «Ты видел восходившую на небо душу жены, бывшей блудницы». Она положила твёрдое намерение покаяться и исправиться и пошла в монастырь с решимостью вступить в него. Что скончалась она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерение, то было по определению Божию. Но её намерение Бог принял за самоё дело. В этих двух повестях мы видим на опыте исполнение обетований Евангелия. И само Евангелие сколько представляет таких опытов. Мытарь, обремененный грехами, пришел в храм Божий из-за смирения свое и покаяния, вышел из храма оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва положил намерение исправиться, как назван был сыном Авраамовым. Вышел о нем приговор от Бога. «Днесь спасение дому сему бысть». «Ныне пришло спасение дому сему» — Евангелие от Луки, глава 19, стих 9. Блудница, припавшая к стопам Спасителя и изменившая любовь ко греху на любовь к Богу, услышала «Отпущаются греси и ямнози, яко возлюби много. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» — Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Разбойник, распятый одесную Бога человека, получил спасение в последние минуты своей бурной жизни. Лишь он смирился, лишь признал себя достойным осуждения, как отверзлись его душевные очи, и он познал в распятом близ себя Бога человека. Познав, исповедал. Лишь исповедал, как получил обетование вечного блаженства. Событие, вполне соответствующее учению евангельскому. «Веруя в мя, — сказал Господь, — ащи и умрет, оживет». Евангелие от Анна, глава 11, стих 25. Он открыто и ясно возвестил о себе. «Не приидох бы призвать о праведнике, но грешное на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые жили во время пребывания Спасителя на земле. Счастливы были те, которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию. Напротив того, те, которые отвергли всемогущее врачевство покаяния, пребыли в грехах, погибли от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Ничто и никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счастьем покаявшихся грешников пред самим Господом Иисусом Христом. Он сказал о Себе верующим в Него. «Се, аз с вами есмь, во вся дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Когда ты предстанешь пред Духовным Отцом Твоим». Он подтвердит тебе возвещенную нами истину. «Се, чада», — скажет он, — «Христос невидимо стоит, приемля исповедания твои». Требни к последованию исповеди. Предстоя самому Христу, проси у Него и получи от Него великую и богатую милость, прощение грехов. Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, приходить в сомнение и двоидушие, которыми увеселяется и укрепляется на нас дьявол? Скажешь, грехи многочисленные, тяжкие, долговременные приводят в сомнение и двоидушие. От постоянных грехопадений силы души пришли в изнеможение, чувствую ослабление самого произволения. Так, грехи твои тяжки, Для всех врачей твоё состояние неизцелимо, но не для врача Господа, Всемогущего и бесконечно милостивого. Недоверчивая бы изливость твоя, тогда бы ещё была сколько-нибудь извинительна, когда бы ты мог ожидать, что врач отвратит от тебя очи, отвергнет тебя с презрением и гневом. Но он не отвергает тебя, напротив того, призывает к себе. умоляет тебя, чтоб ты приступил к нему. Он не будет упрекать тебя, никакое жестокое слово не изыдет из уст его. Он призывает тебя к себе единственно для того, чтоб даровать тебе прощение и исцеление. «Приидите и истяжемся», — глаголит Господь, «и още будут грехи ваши якобы гряные, як и снег убелю». ащи же будут яко червлены, яко волну убелю. «Придите, и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 18. Цель пришествия Христова на землю — состояла в том, чтобы освободить души человеческие от овладавшего ими греха и восстановить в нас падший божественный образ. Все агнец Божий свидетельствуют о Иисусе Иоанн Предтеча. В земле грехи мира. Вот агнец Божий берёт на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. исцеление телесных болезней было лишь доказательством исцеления души от греха. Когда пред Господа принесли расслабленного жилами, тогда он сказал болящему: Дерзай, чадо, отпускаются ти грехи твои. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. Некоторые из книжников, тут присутствовавших, помыслили, что произнес он хула. Иисус, зревший по мышлению их, сказал, «Вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих, чтобы есть удобие реши, отпущаются тигриси или реши восстанье и ходи. Но до увести, яка власть и мыть сын человеческий на земли, отпуща те грехи, тогда глагола расслабленному «восстанье, возьми твой одр и иди в дом твой». Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 3 по 7. Если ты до того расслаблен грехом, что потерял самоё произволение к добру, если прокажён, глух и слеп душою, если ты столько повиновался дьяволу, что поступил совершенно во власть его, и действуемый насильем врага, сходствуешь с беснующимися, то и тогда не посумнись приступить к покаянию, и услышишь: отпускаются тебе грехи твои. Создатель твой есть Создатель и сердца, и ума твоего, и воли твоей. Ты расстроил, растлил их грехом. Создатель может воссоздать сердце чистое и сердце оскверненного, и помраченный и поврежденный ум обновить всемогущую своею истинную. Он может страждущую и изнемогающую волю твою под насилием греха утвердить в добре, и таким образом возвратить душе твоей радость, надеждою спасения, которая является в победах воли над грехом. Да не взыдет кому помышление лукавое. Легко получается прощение при покаянии. Удобность в получении прощения позволяет быть нестрогим к себе, позволяет предаваться греховным наслаждениям. Более того, у вас есть возможность, Она смотрится с нисхождением на возобновление тяжких грехопадений. Нет, не на таком условии даруется прощение грехов при покаянии. Оно даруется с тем, чтобы впавший в смертные грехи оставил их. Это явствует из самих слов Спасителя. Простив блуднице, приведенной на суд пред Него фарисеями, Он сказал ей «Иди, молнии». И от цели к тому не согрешай. Иди и впредь не греши. Евангелие от Анна, глава 8, стих 11. То же самое заповедал Господь исцелённому им в притворах Вифезда. Заповедал с угрозой большего наказания за нарушение заповеданного. Все здравь ей си, сказал он. К тому не согрешай, да не горшити, что будет. Не греши более, чтобы не случилось с тобою ничего хуже. Евангелие от Анны, глава 5, стих 14. Так понимали и исполняли слова Бога человека преподобные пустынные отцы, и так научили братию. Авва Пимен на вопрос, что значит покаяние в грехе, отвечал: Оно состоит в том, что броскается в грехе и не повторять его. Поступившие так названы непорочными и праведными, потому что они оставили грехи и соделались праведниками. Алфавитный потерик. Великий наставник монашествующих, святой Исаак Сирийский, говорит о повторяющих свои грехопадения. Кто в надежде покаяния вторично впадает в согрешение, тот ходит пред Богом с лукавством такому посылается нечайная смерть и он не получает времени на которое рассчитывал к исправлению добродетели слово 90 это разумеется о грехах смертных а не о тех поползновении хоть немыщи которые выручаются ежедневным покаянием которых и святые не были вполне чужды Если же по несчастному наваку и расслаблению, увлекаемый как бы насильно плотью и кровью, не можешь удержаться от смертных грехов, преимущественно именуемых падениями, то и тогда не предавайся отчаянию, которому так ниистово влечёт человека непрерывающийся ряд падений. Мы имеем на этот случай премудрое наставление Сесоя великого, Ему однажды с горестью сердца сказал брат, — Отец, что мне делать? Я пал. Старец отвечал ему, — Восстань. Брат сказал, — Я восстал и снова пал. Старец отвечал, — Опять восстань. Брат возразил, — Да коли же мне восставать и падать? Старец сказал, — До кончины твоей. Истинный раб Божий хранится не только от греховных дел и слов, хранится от самых помыслов и ощущений греховных. За верность Господу он сподобляется особенных духовных дарований. Обиловал ими преподобный Силуан, скидский, потом сенайский подвижник. Когда спросили его, каким способом стяжал он благодать, Силуан отвечал. Я никогда не допущал в сердце моём мысли, прогнивляющей Бога. Патерик Скитский. Сохранивший себя от грехов смертных, не должен думать, что он нуждается в покаянии немного. Твои согрешения легки пред твоими глазами, но ты не знаешь, какова тяжесть их на весах правосудия Божия. И им суд человеческий, и им суд Божий. сказал некоторый преподобный пустынно-житель, рассуждая предкончинную своею о своей иноческой и подвижнической деятельности. Преподобный Агафон, алфавитный потерик. Законодатель народа израильского, боговидец, святой Моисей, сиявший лучами пророчества, чудотворения и лучами видимой славы, произнес необдуманное слово пред народом, будучи огорчен его строптивостью. Он только «разнствово устнама своима» по выражению святого псалмопевца, «погрешил устами своими» — Псалом 105, стих 33. Он произнес устами слово недоверия, будучи в сердце исполнен веры. Он произнес это слово, признавая нечестие и неверие народа недостойными чудо и благодеяния, как бы полагая, что благодать Божия, ослабленная народным нечестием, недовольно сильная и достаточно сама по себе для произведения чуда. Грех, по-видимому, маловажный и извинительный, грех в святом муже, богатом делами добрыми и благодатными дарами, иначе судится Богом. Не только заслуживает облечения не только вносится в книги священного писания во известие всего израильского народа и во известие всего мира имеющего уверовать в истинного бога наказывается временную казнию Моисей, знавший силу молитвы и бесконечное милосердие Божие, чётко прибегает к молитве и умилостивлению Бога. Моисей, не раз отвращавший гнев Божий от всего народа израильского молится о себе, чтобы отменено было произнесенное на него определение. Молится он и не услышан. «Презремя Господь вас ради», — говорил Моисей, поведая народу о последствиях своей молитвы, — «и не послушай меня». Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. Второзаконие, глава 3, стих 26. Глава 3, стих 26. В писании ничего не сказано без святой цели. Угадывая цель писания в настоящем обстоятельстве, мы нисколько не погрешим, если признаем, что оно служит нам наставлением и предостережением, чтобы мы не считали малыми и малые грехи наши, заботились со всей тщательностью избегать их и очищаться от них покаянием. Сколько согрешаем от неведения. Сколько согрешаем от немощи. Сколько согрешаем, увлекаясь развлечениям, примером других, снисходительностью к другим. Сколько попускается нам предкновений за осуждение ближнего, за жестокосердие к нему. Мы пребываем в безопасности, а рукописание согрешений наших умножается. Ведал это праведный Иов. И ежедневно приносил молитвы и жертвы Богу о детях своих, говоря: "Нежели когда сыновы мои согрешиши противу Бога, так о уботворяши Иов вся дни. Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своём". Так делал Иов во все такие дни. Книга Иова, глава 1, стих 5. Признак праведника. решительное недоверие к своей праведности и пребывание в непрестанном покаянии. Когда отстраним ослепляющее нас развлечение, когда углубимся в себя и начнём рассматривание себя, вличая состояние душ наших с тем, каково оно должно быть по учению священного писания, тогда сами признаем малые грехи уже не малыми, но тяжкими и страшными. достойными непрестанных слёз и покаяния. Раскроем священное писание, посмотрим, чем мы должны быть. Говорит святой апостол Павел: Первый человек от земли перстен, второй человек господь небесный. Я ко же облекохомся в образ перстнаго, да облечёмся и в образ небесного. Первый человек из земли, перстный, второй человек Господь с неба. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое послание к коринфянам, глава 15, стихи 47 и 49. Получая бытие, начиная существовать, мы в то же самое время облакаемся в образ праотца нашего Адама, в образ его падший. Зачинаемся и рождаемся с телом, подверженным болезням и разрушению, с душою, зараженную грехом. Зачинаемся и родимся, имея семя греха, насажденное во всем естестве нашем, имея яд греха, разлитый во всех членах души и тела. В беззаконии их зачат, если и во гресех родимя Мати Моя. Псалом 50, стих 7. Таким образом, весь род человеческий соделался и соделавается непотребным, умерщвляется грехом, заразившим нас в самом корне нашем, в праотце. При воз создании нас искуплением нужно было устранить корень, не пристававший сообщать всем отраслям смертоносную заразу. Нужно было заменить его корнем, который бы сообщал нам жизнь, нетление, святость нужен был для рода человеческого новый проотец и им соделался Господь с небесе. Он благоволил быть по плоти потомком Адама, зачавшись от девы безсеменной и безстрастной. Земным рождением Адама многие человеки предтворили Иисуса, но рождением из смерти и гроба, которое есть воскресение, Иисус предварил Адама и всех человеков. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 53. Он соделался первенцем рода человеческого. Он первый человек, восшедший на небо. Там воссел он одесную Бога. Адам и прочие святые праотцы Иисуса по плоти соделались его потомками по рождению духом в паки бытие. он отец будущего века, родоначальник святого племени избранных. Чтобы нам, начавшим существовать по образу ветхого Адама, перейти из его отверженного потомства в благословенное потомство нового Адама, должно родиться свыше. Аще кто не родится водою и духом, говорит нам новый Адам, Господь наш Иисус Христос, не может в нити во Царствие Божие. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Анна, глава 3, стих 5. «Мы родимся в новую благодатную жизнь святым крещением, которым переходим в потомство Господа Иисуса Христа, получаем усыновление Отцу Нового Века, как и апостол сказал». И лицыбо во Христа крестистеся, во Христа облекустися, при ясте духа сыноположение, о нем же вопием авва отче. Все же во Христа крестившиеся во Христа облеклись, приняли духа усыновления, которым взываем авва отче. Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Послание к Римлянам, глава 8, стих 15. Но чтоб пребывать в этом усыновлении, мы должны житьствовать не по плоти, а духу. Ижелицыбо духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии. Напротив того, аще же кто духа Христова не иметь, сей не из тегов. Ибо все, водямые духом Божиим, суть сыны Божии. Если же кто духа Христова не имеет, то и не его. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 9 и 14. Прибывает ли в нас этот признак усыновления? Послушествует ли дух духови нашему, яко есть мы чада Божии? Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Послание к Римлянам, глава 8, стих 16. По этому признаку испытывали и рассматривали себя преподобные отцы пустынные. Такое рассматривание погружало их в бездну покаяния и плача. Послушаем, как об этом рассуждает преподобный Макарий Египетский, по всей справедливости наречённый великим. Как тело, говорит он, не из самого себя имеет свою жизнь, но извне, то есть из земли. и не может жить без внешних средств, равным образом и душа, если отсюда не переродится на землю живых, если не будет там питаться духовно, и, успевая о Господе, возрастать духовно. Если не одеется в одежду небесной красоты, взятую из самого божества, то сама собою в радости и покое жить никак не может. Божие естество имеет в себе хлеб жизни, по сим словам. Аз есм хлеб жизни, и вино, веселящее сердце человека, и елей радования, и многоразличная брашна духа, и небесную одежду света, исходящую из самого Бога. Евангелие от Анны, глава 6, стих 35-й. Псалом 103 стих 15. Псалом 44 стих 8. В сих состоит вечная жизнь души. Горе телу, когда оно в своём едином естестве оставлено. Оно разрушается и умирает. У горе и душе, когда она единому своему естеству предоставлена, уповает только на свои дела, не имея общения с Божьим духом. Она умирает, не удостоясь вечной божественной жизни. Если ты сделался престолом Богу и воссел на тебя небесный всадник, если душа твоя вся соделалась духовным оком и вся стала светом, если ты воспитался небесную пищу и духа и напоен водою живота и облегся в одежду таинственного света, если, наконец, Вся сиясть держал твой внутренний человек, и твёрдо о нём извещён, то воистину уже ты живёшь жизнью вечною, отныне покоись душою твоей с Господом. Воистину ты стежал и приял от Господа то, чтоб жить тебе истинную жизнь. И если же ты ничего этого не видишь в себе, то плачь, болезнуй и рыдай горько, как не соделавшийся ещё участником вечного и духовного богатства, как ещё не преобретший истинной жизни. Вызьми попечение о обожестве своём и проси Господа день и ночь, как находящийся в тяжкой лютой бедности греха. О, когда бы мы заботились и пеклись о нашем обожестве. О, когда бы не жили в безопасности как обилующие богатством и благами духовными. беседы первая, глава 11 и 12. Стремление к стяжанию истинного покаяния было побудительной причиной, по которой святые иноки, ощутив нищету духа, удалялись в глубокое уединение, заключались в затвор, скрывались в вертепах и пропастях земных. Но такое зрение нищеты своей, такое зрение умерщвления души грехом, даруется уже значительно преуспевшим в иноческом подвиге. Оно внушает человеку решимость окончательно отрешиться от мира, умереть для мира, что всецело предаться высканию в себе жизни вечной. Обратимся к другому признаку. по которому рассматривание себя более доступно для новоначалия нашего сказал Господь в Святом Евангелии Аще кто любит меня слово моё соблюдёт не любяй меня словес моих не соблюдает Аще заповеди мои соблюдите пребываете в любви моей Евангелие от Иоанна глава 14 стихи 23 и 24 глава 15 стих 10 соблюдающие христовы заповеди, христов. Не соблюдающие их не принадлежит Христу. Рассмотрение совести нашей, душевного состояния нашего по евангельским заповедям весьма удобно, крайне душеспасительно, вполне верно. Для примера посмотрим, исполнили ли мы некоторые заповеди Христовы, изложенные в пятой главе Евангелия от Матфея. Не гневались ли мы всу и на ближнего? Не имели ли, доселе не имеем ли с кем ссоры? Не действует ли в нас по метазлобе? Не произносили ли мы слов укоризненных и ругательных? Удерживались ли от взоров ощущений помыслов сладострастных? Не воздавали ли злом за злом? Были ли так кротки, чтобы не противиться злу? Любили ли врагов наших, благословляли ли проклинающих нас, делали ли добро ненавидящим нас, молились ли затворящих нам напасть? Конечно, и эти немногие вопросы затруднят и обличат совесть нашу. Что же может произойти при дальнейшем и подробнейшем рассматривании? Отверзут в сочи наши на грехи наши, насадится в сердца наши чувство непрестанной печали о нашем недостоинстве. Мы научимся сокрушаться о тех согрешениях, которые в омрачении нашем казались нам малыми, но по самой вещи лишают нас усыновления Богу и блаженной вечности. То и другое засвидетельствовал сам Господь. Повелев любовь ко врагам, он объявил и причину, по которой любовь эта для нас необходима. Якода будете сыновья отца вашего, и же есть на небесех. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. С горестным последствием сопряжено нарушение малейшей евангельской заповеди. «И же аще разорит единую заповеди сих малых», — сказал Господь. и научит так о человеке, мни ны наречься в царстве небесном, то есть не будет причастником его. Итак, кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в царстве небесном. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского. Полное же ненимание к евангельским заповедям, как бы к нравоучению, которое можно и не исполнять, влечёт за собою решительную погибель. Не заменится исполнение заповеди никакими подвигами, не заменят их ниже самые чудеса. Многи, говорит Спаситель, рекут мне в оный день: Господи, Господи, Не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи сотворихом? И тогда исповем им, яко не кали же знах вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» и не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявляю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22 и 23. Созидание души, основанное не на исполнении заповедей, но на одних подвигах, непрочно, суетно. Не может оно выдержать ни скорби от человеков, ни искушения от бесов, чуждо света, полно мрака и самообольщения. Всяк, слыша и словеса моя сия, возвещает воплотившееся Божие Слово, и, не творя их, уподобится мужу уродиву, и же созда храмину свою на песце. И сниди дождь, и приидоша реки, и возвееша ветри, и опрошися храмене той, и подейся, и бе разрушения ея велие. Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его, и он упал. Великое Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 26 и 27. Часть вторая. Покаяние необходимо для всех. Каждый до да пользуется драгоценным временем, даруемым милосердием Господа. Каждый до да погружается в блаженное покаяние. Об особенностях займёмся им в продолжении текущей недели, отдельно и назначенный нами для приготовления себя к таинству исповеди и последующему за ним таинству причащения. Царшим приготовлению со всевозможным вниманием не принесём этой недели в жертву безрассудному развлечению. Уже мы довольно ему жертвовали, довольно занимались погублением себя. ныне займёмся своим спасением будем часто раскрывать книгу совести будем смотриваться в свои пятна греховные будем приготовлять их к покаянию и исповеди не щади грехов твоих не сочти какого-либо проступка маловажным извинительным не признай невинными каких-либо навыков и упражнений порицаемых писанием Обвини себя, чтобы получить обильное оправдание от Бога. Решись обнажить с откровенностью язвы пред Отцом Духовным. Не оставляй в сердце тайной дружбы, тайной связи со грехом, скрывая его, отлагая открытие его до будущего времени. Иначе твое покаяние будет неистинным, лицемерным. В душе твоей будет оставаться залог, причинок продолжению жизни греховной. Не исповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершаемые в непроницаемой тьме. А лествица слово четвёртая глава 53. С решительностью возненавидеть грех. Измени ему обнаружением его, и он убежит от тебя. Обличи его как врага. И примешь с высшей силу сопротивляться ему, побеждать его. Положив в себе твёрдое намерение проводить жизнь богоугодную и немедленно приносить покаяние в тех поползновениях, которые случатся с тобой или по немощи, или по злохитрости врага, или по стечению обстоятельств. Не падать свойственно только ангелам. Человекам свойственно падать и восставать патше, пребывать в падении свойственно одним дьяволам. Лествец, слово четвёртая глава 31. Решись быть верным рабом Христовым во все дни живота твоего. Раб верный с точностью исполняет волю господина своего. Когда же согрешит в чём, тотчас раскаивается, печалится, просит прощения, заглаждает проступок исправлением возгнушайся делами жизнью и свойствами предателя не своди дружбы с врагами бога твоего создателя твоего искупителя твоего не предавай его ни на серебреннике ни на чистолюбие ни на чревоугодие ни на сластолюбие употреби эту неделю на рассматривание прошедшего поведения твоего. Придны чертай себе образы исправления. Размышляй, какие пороки тебе должно оставить, какие добродетели должно насадить в тело и душу. Не однажды в течение недели поступи так. Каждый день размышляя об этом по несколько раз. Что забыл сегодня, то припомнишь завтра. Сам Господь видя твоё чаяние, Пошлют тебе мысли благие и отверзят твои очи на недостатки твои. Чем более будешь погружаться в рассматривание себя, тем удовлетворительнее будут твои исповеди покаяния. Тем ощутительнее и обильнее прольётся в душу твою обновление, даруемое исповеданием грехов. В насыщённом чреве нет разума таин Божьих. Святой Саоксирский, Слово 56. Желая посвятить эту неделю занятиям и размышлениям духовным, удержимся от пресыщения, от всякого излишества, если же можно, то и от довольства в пище и пятии. Покажем в телах наших, что мы последователи распятого за нас Господа. Утомим плоть стоянием на церковных последованиях. Когда она ощутив усталость и изнеможение, будет просить вдохновения, скажи ей его вещание. Воспоминаю пострадавшего за меня Господа, и желаю, чтоб ты, плоть моя, причастилась хоть в малейшем виде тех страданий, которые ощущала святейшая плоть Христова, будучи распята на древе крестном. Наслаждение твоё пагубно и тебе и душе. Имя возбуждается плотское удравание, любовь к суетному миру и к временной земной жизни. Имя подавляются движения духовные, воспоминания о смерти и вечности. Имя укрепляются страсти, имя ослабляется самая вера во Христа. Строгость к тебе приносит мне несчисленную пользу, очищает ум, оживляет душу. саму тебя, бренную плоть, соделывает лёгкой, способной к подвигам духовным и к ощущению духовному. Ученики принесли к подножию креста Христова кровь свою. Святые пустынножители принесли подвиги многотрудные, если не равные, то подобные емученичеству. Принесу ему и я хотя малое удручение телом моим. Удручением плоти моей, хотя несколько, уподоблюсь распявшемуся за меня Господу. Удручением плоти, хотя несколько, накажу себя за удовлетворение греховных пожеланий плоти. Удручением плоти покажу на самом деле, что гневаюсь на себя за соделанные мною проступки. Себя осуждаю, искренно желаю и ищу исправления. Ты сама, плоть моя, учеснённая постом, бдением и стоянием церковным, ходатайствуй себе и душе обильное прощение. Если в продолжение этой недели мы будем пресыщаться, если будем увлекаться к угождению прихотливым пожеланиям тела, то можно ли ожидать, чтобы мы рассмотрели себя как должно, чтобы принесли покаяние нелицемерное? Можно ли поверить, что оставим пороки, утвердимся в добродетели, когда дело обращения от греха к Богу будем совершать с двоедушием, хладностью, небрежением? Нет. Хладность и небрежение обличители шаткого лукавого произволения. Убоимся слов Господа: "Абумарен еси, и не тепло ни студен". Изблевать и тебя от уст моих имам. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение, глава 3, стих 16. Будем ревностны. Во всех благих начинаниях мы нуждаемся в помощи Божией, тем более нуждаемся в ней для свержения иго греховного, для вступления на стези права и святые. Помощь Божья и спрашивается у сердечную внимательную молитву. Святые отцы наставляют нас молиться о том, чтоб дарована было нам узреть согрешение наше, чтоб послана нам была свыше благая и спасительная мысль исповедания грехов наших. Вечерняя молитва святой Анны Златоустова, каноник. То и другое дар Божий. Правильнее сказать, все действия, из которых составляется блаженное покаяние, непременно требуют содействия Божия. Моли Господа Бога, чтоб даровал тебе провести эту неделю благоговейно и внимательно, чтоб даровал рассмотреть себя, увидеть свои согрешения. Моли Господа, чтоб он положил вражду между тобою и семенем змея, которое есть грех. Моли его, чтобы он воодушевил тебя мужеством в борьбе с самим собою, с поврежденным естеством твоим, с живущую в тебе смертью. Моли Господа, чтобы он сам поборал за тебя и таким образом всегда доставлял тебе победу. Господь не может не быть победителем. Если же мы побеждаемся, это значит, что сражаемся одни». что Господь не сходит вместе с нами на сражение против иноплеменников. Он не нисходит или по причине раздвоенного произволения нашего, или потому, что мы заслуживаем оставления за небрежение наше, за хладност нашу к нему, за привязанность к миру и к его сладостям. Моли Господа, чтоб он помог тебе сказать все грехи твои духовному отцу со всей искренностью, с отвержением зловредного стыда и услышать разрешение из уст его с живой верой, как из уст Божиих. Наконец, моли Господа, чтоб по очищении и покаянием уже не возвращаться тебе в греховную дебрь, в греховный смрад, в темницу и ад. но начать жительство богоугодное, внимательное, путь, по которому каждый пришлятся странник земной, может достичь вечного блаженного спокойствия. Проси всего вышеописанного молитвую. «Без меня, — сказал Господь, — не можете творить и ничего же. Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Анна, глава 15, стих 5. Более всего моля о том, чтобы был тебе дарован дух сокрушенн. Сердце сокрушенное и смиренно, потоки слёз для омовения греховной скверны. Псалом 50 стих 19. Когда сердце пронзено спасительной печалью о согрешениях, тогда истекают из очей животворные слёзные воды. они возобновляют на душе и теле действия вод крещения и сами названы крещением воды крещения омывают прородительский грех а в крестящихся в возрасте и собственные грехи соделанные до крещения слёзными водами омываются согрешения соделанные после крещения лестется слово седьмое молись о получении этих вод доказывай твоё желание стяжать их понуждением себя к ним приготовь себя к исповеди и святому причащению слезами о мой смягчи ожевотвори мне сердечную ниву уясни мне божественный образ обнови подобие потемнённое и обезобразенное неправильными чертами и красками грязными Принявший слезы блудницы и разрешивший ее греховные узы, разреши ты твои оковы. Проливший свои священные слезы о Иерусалиме, который упорно отвергал снишедшее ему от Бога спасение и слепо стремился к погибели, возрадуется слезам твоим, которые ты проливаешь, желая стяжать спасение. Проливавший свои святые слезы, При вести о смерти друга своего Лазаря, воскресивший Лазаря, мертвеца четверодневного и уже смердевшего, милость его воззрит на твои слезы, воскресит из смерти греховной твою душу, хотя бы она по всем членам была обвязана погребальными убрусами, хотя бы она уже смердела от закоренелых долговременных греховных навыков, Хотя бы ко входу в сердце привален был тяжкий камень ожесточения и нечувствия. Он повелит отвалить камень, разрешить окованные мёртвостью помышление и чувствование твои. Душествуешь в преуспеяние духовное и безстрастие. Лěstвится слово первое. Приуготавливаешься к важному таинству. К одному из семи главных таинств в церковных к святой исповеди. Во-вторых, крещение, намереваешься креститься по тайному учению христианскому. Приходишь в духовную врачебницу не выйти не исцелённым. Тебе предстоит суд чудный и необыкновенный. На нём будут взвешиваться и оцениваться твои согрешения. и вместо казней тобою заслуженных даются тебе оправдания, чистота, святыня. «Придите и истяжемся», — глаголит Господь, призывая на этот суд. «И аще будут грести ваши, як обогряная, як и снег убелю, аще же будут, як очервленная, як волну убелю». «Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красны как пурпур, как волну убелю. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 18. Казни твои понёс на себе вычеловечившийся Бог и дарует тебе по бесконечной благости своей свою святыню, требуя от тебя одного сознания в твоих согрешениях. Невозможно простить не сознающегося, выражающего несознанием, что он не признаёт себя виновным, не нуждается в прощении, отвергая его. Огрузись в благоговейное и благочестивое созерцание таинства, таинства точно великого и удивительного. Погрузись в созерцание бесконечной любви Божией к падшему роду человеческому. Составляет свою любовь к нам Бог, як и еще грешникам сущим нам, Христос за ны умре. Много уба паче, оправдане бывше ныне кровью Его, спасемся им от гнева. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасёмся им от гнева. Послание к римлянам, глава 5, стихи 8 и 9. И спасаемся мы от гнева покаянием, которое исправляет все проступки наши, поддерживает нас во всё время земного странствования нашего, извлекает нас из всякой греховной пропасти, как бы она ни была глубока. Силы и действия покаяния прибывают не истощимыми до конца жизни нашей хотя бы кто упадал каждый день хотя бы совершил все неправды и все беззаконие покаяние приземлит его в свои объятия чтобы очистить исцелить соделать праведным святым тогда только оно остаётся не действительным когда с безрассудным упорством и отчаянным ослеплением отвергается его всемогущая помощь и тому удивись в этом таинстве, что служителем его поставлен не ангел непорочный, страшный самой у святостью своей, но подобострастный нам человек, облужённый общими немощами нашего рода, не менее тебя нуждающийся в покаянии, служащий видимым орудием благодати, прямо вини и твоих грехов. И имеющий необходимую нужду в служении другого при покаянии собственных согрешений. В то время, как ты пойдёшь ниц перед священным изображением Христовым, чтобы исповедать твои согрешения духовнику, он смиренно скажет тебе по завещанию святой церкви: "А з дочею свидетель есмь. До да свидетельства пред Господом вся елико речеши мне". Требник последовании исповеди. Благость Божия ото всюду улавляет тебя в спасение, ото всюду обставляет, окружает удобствами приступить и приблизиться к Богу. Заключение. Такие размышления необходимые для должного приготовления себя к таинству исповеди. Угладь тропатные стези ума и сердца твоего, очисти их от всякого лукавства и лицемерия. В противном случае только усугубишь грехи. К прежним грехам присоединишь грех несравненно их тяжчайший. Страшно мне сказать с определительностью, в чём заключается этот грех. Но для спасения вашего скажу. Скажу для того, чтоб каждый из вас, услышав, как тяжко и ужасен этот грех, убоялся и избежал его адских челюстей. Впал ли ты в осуждение, в чрево угодья, в гнев, впал ли в любые деяния, ты согрешил как человек. Если же приступишь к таинству покаяния с небрежением, с лукавством, скрытностью, то совершишь начинание сатанинское, наругаешься всемогущему и всевидящему Богу, который создал тебя и воз создал, даровал тебе благодать покаяния, чтобы ты при помощи её пребывал в пристанище и состоянии воззаждения, который наконец будет судить тебя и рассматривать, как употребил ты его неизречённые дары. Святая Церковь в последовании исповеди влагает в уста духовника для предосторожности кающегося следующие много знаменательные слова. «Се, чадо, Христос невидимо стоит, прием ли исповедание твое? Не усрамися, ниже убойся, и да не скрышь и что от мне. Но не обинуяся, рцы вся елико соделал еси». Де да примиша оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Аще же что скрыша от меня сугуб грех имыше. Требник последовании исповеди. Не согласись с помыслом лукавого, который будет внушать тебе, как сказать духовному отцу согрешение и гнусное и низкое. Теперь скрой, а скажешь преследующие исповеди, когда пройдёт довольно время и тебе будет менее стыдно говорить о грехе твоём, как о давно прошедшем и едва помнимом. Узнай голос древнего змея, приходящего в виде Тате, да украдёт у тебя благие мысли, да убьёт тебя советом злохитрым и да погубит отъятие им спасения, предлагаемого тебе Господом, ту не в покаянии. Евангелие от Анна, глава 10, стих 10. Послание к римлянам, глава 3, стих 24. Звук этого голоса подобен тому, который некогда проник в рай и извлёк оттуда праотцов наших, сына Адама. ныне он стремится проникнуть в твою душу, чтоб не впустить тебя в рай. Отвратись от него, не слушай его. Не вкуси яда, смертоносного для души твоей. Исполненный кроткой веры, мужественного самоотвержения, смиренной простоты и искренности, приступи к святому таинству и исповеди. Веруй, что для всемогущего врача, Господа, все язвы и малые и великие одинаково ничтожны, одинаково удобо исцелимы. Всемогущее слово исцеляет, воскрешает, вводит в рай единым словом. Творцу труды излишни. Он изрекает свою волю, и спешит всякая тварь, видимая и невидимая, раболепно исполнять творческое веление. Изрекается эта воля, и изглаждаются наши согрешения, начертанные нами и врагами нашими на рукописаниях вечных. При вере сама отвержение не трудно. Отвергни ложный пагубный стыд, отвергни этого хранителя грехов. Отвергни мать его, гордость. Обвини себя, осуди себя. Преклони главу в сокрушении духа, в слезах и плаче. Подробно поведай грехи твои Богу, предатцом твоим духовным. И осенит тебя При посредстве служителей тайны Божией благодать Святого Духа, внося в дом души Твоей отпущение грехов, и взамен их правду от Бога со спасением вечным, да блаженствуешь и да прославляешь Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Сергеева Пустынь, 1845 года. поучение в среду первой недели Великого поста о вреде лицемерства. Аще поститесь, не будьте яко же лицемерие сетоюще. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 16. Возлюбленные братия, Господь наш Иисус Христос Заповедов нам пред вступлением в подвиг поста, прощение ближним их согрешений, повелел самый пост тщательно охранять от лицемерства. Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя только его оболочку, так и лицемерство истребляет всю сущность добродетели. Лицемерие рождается от тщеславия. Евангелие от Матфея Глава 6, стихи 1, 2, 5 и 16. Тщеславие есть суетное желание и искание временной похвалы человеческой. Тщеславие является от глубокого неведения Бога или от глубокого забвения Бога, от забвения вечности и небесной славы. И потому оно в омрачении своем ненасытно стремится к Богу. преобречению земной временной славы. Эта слава представляется ему, как и жизнь земная, вечным неотъемлемым достоянием. В ч славе ищущий не самой добродетели, а только похвалы за добродетель, заботится и трудится единственно о том, чтобы выставить пред взоры человеческие личину добродетели. и предстоит лицемер человечеству, облеченный в ризу сугубого обмана. На наружности его видна добродетель, который в сущности он вовсе не имеет. В душе его видны самодовольство и напыщенность, потому что он прежде всего обольщен и обманут в самом себе. Болезненно наслаждается он убивающим его тщеславием, болезненно наслаждается обманом ближних, Болезненный злощасно наслаждается удавшимся лицемерством. Вместе с этим он соделывается чуждым богу. Пред богом не чист всяк высокосердый. Мерзость всякий надменный сердцем. Книга притчей Соломоновых, глава 16, стих 5. Пагубный тщеславие и рождаемое им лицемерство в самом начале своём. Они лишают человека всякой награды небесной, в единственную награду, предоставляя ему избранную им, возделенную ему суетную похвалу человеческую. Такой приговор над числавных лицемеров произнесён Господом. Наставляя своих учеников творению добрых дел в тайне, Господь завещевает: Внемлите, милостыне вашей не творите пред человеке. Де, да, видимо, будете и име. Аще лежини мзды не имеете от отца вашего, еже есть на небесах. Егда убо твориши милостыню, не воструби пред собою, яко же лицемерие творят в сонмищах и в стогах. Якода прославится от человек. И егда молишися, не буди яко же лицемерие, яко любят в сонмищах и в стогах пути стояща молитеся. Яко одеявся да человеком. Егда постетеся, не будете яко лицемерие сетующие, помрачают булица своя яко одеявся да человеком постящийся. Аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же постяся, поможе главу твою и лице твое умый. Яко да не явишеся человеком постяся, но отсут твоему и же в тайне. И отец твой, видя в тайне, воздаст тебе явю. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Также когда поститесь, не будьте унылы как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, глава 6. Ужасное чславие и лицемерство в развитии своём и зрелости своей, когда они возобладают человеком. Когда они обратятся в правила деятельности в характер. Имя образуется фарисей, стремящийся с исступлённой слепой решимостью к совершению всех беззаконий и злодеяний. Имя образуется фарисей, нуждающийся в лечении добродетели только для того, чтобы свободнее и успешнее утопать в злодеяниях. Амрачённые и ожесточённые фарисеи совершили ужаснейшее преступление между преступлениями человеческими они совершили богоубийство и если бы могло существовать какое преступление более лютое они бы не содрогнулись посягнули бы на него такова плачевная картина нравственного опустошения нравственных бедствий совершаемых числом и лицемерством в подши человеческой природы Искупитель наш, Господь наш Иисус Христос, даровавший нам действительнейшие врачевания против всех недугов наших, телесных и душевных, заповедует врачевать страсть лицемерства в корне её, в её начале, в тщеславии. Тщеславие алчет и жаждет славы человеческой. Господь повелел умерщвлять его свойственным ему гладом. Он повелел отнять у Цславия его пищу и питие, человеческую похвалу. Повелел тщательно укрывать все добрые дела от взоров человеческих. Повелел все добрые дела, самою любовью к ближним, приносить всецело в жертву единому Богу. И Ветхий Завет, преподающий святую истину таинственному Израилю в живописью про образование, устанавливает Всяк дар жертвы ваши солью да солится. Да не оставляйте соли завета Господня от жертв ваших. Во всяком даре вашем да принесите Господу Богу вашему соль. Всякое приношение твоё хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоём приноси Господу Богу твоему соль. Оливид, глава 2, стих 13. Соль во всяком даре, во всякой жертве Богу израильтянина, мысль и цель Богу угождение во всяком добром деле христианина. Святые отцы, учителя церкви, при свете Христу лум, при свете Святого Духа, вглядевшиеся в глубину сердца человеческого, усмотревшие в этой глубине Образ действия различных страстей называют тщеславие страстью многообразную, самую тонкую, неудобо постижимую. Преподобный Кассиан Римлянин о восьми страстных помыслах Святого Иоанна Лествичника, слово 22-е от тщеславий. Все прочие страсти возмущают спокойствие человека, немедленно обличаются совестью. страсть тщеславия, напротив того, льстит падшему сыну Адама, приносит ему как бы наслаждение, представляется утешением духовным в награду за совершенное доброе дело. Все прочие страсти прямо нарушают противоположные им добродетели. Так объедением нарушается воздержание, гневом кротость, серебролюбием щедрость. Тщеславие, по-видимому, не нарушает ни одной добродетели. Оно татейбным образом отяфу человека памятования о боге, а не сказанным величии божее, а не сказанные святыни его, пред которую самоё небо не чисто. Увлекает падшего человека взглянуть на себя с одобрением и удовольствием, полюбоваться собою, несем яко же прочие человецы, говорит оно. не таков, как прочие люди. Евангелие от Луки, глава 18, стих 11, книга Иова, глава 15, стих 15. «В ослеплении своем, из удовлетворения самим собою, тщеславный благодарит Бога, забыв, что благодарение Богу падшим человечеством может быть приносимо только из видения множества собственных согрешений и немощей». видение соединённого с видением неизречённых благодеяний Создателя к его созданию, к созданию погибшему. Хлаславье радуется, когда увидит, что человек обогащается добродетелями. Ану надеется обратить всякую добродетель в согрешение. Надеется соделать всякую добродетель причиною и поводом к осуждению человека на суде Христовом. Оно покушается пророчествовать. Анудер вознастрямится к творению чудес и решается искушать Господа. Чуждое духовного дара, оно ищет представить себя имеющим дар или по крайней мере внушить подозрение к себе в людях, как бы к чему-либо вышее естественному. Оно ищет этим обманом бедственно утешить себя. Оно соприсутствует подвижнику При его посте, при его молитве, при его милостыне, при его бдениях, при его коленопреклонениях, стараясь возхитить жертву, приносимую Богу, и осквернив её человеку угодием, соделать непотребную. Оно преследует раба Христова в уединении келии его, в его затворе. Не имея возможности доставить подвижнику душепагубную похвалу от посторонних зрителей, приносят ему похвалу в помыслах, рисуют и изображают обольстительно в воображении славу человеческую. Часто оно действует без помысла и мечтания, но познаётся единственно по отсутствию из сердца блаженного умиления, блаженного памятования и сокрушения о согрешениях. Если ты не имеешь сердечного плача, сказал некоторый великий отец, Ты имеешь тщеславие. Великий Варсонофий, посылки к Санфопулов, глава 25, добротолюбие, часть 2. Противостанем с решимостью, с самоотвержением душепагубной и льстивой страсти тщеславия. Противостанем ей, утвердив на камени христовых заповедей наше слабое сердце, которое само по себе удобно колеблется, как бы от ветров от влияния и действия на него различных страстей. Отвергнув и постоянно отвергая тщеславие, мы будем уже в безопасности от другой страсти, от ужасной страсти лицемерства. Добрые дела наши и подвиги будем совершать по наставлению Спасителя в тайне. Принимая участие в церковных последованиях, остережемся от проявления при них волос. каких-либо особенных порывов нашей набожности, которые бы резко отличали нас от братьей наших. «Обрати внимание на то, — сказал святой Иоанн Лествичник, — чтобы, находясь между братьями твоими, тебе отнюдь не показаться праведнее их в чем-либо. Поступая иначе, соделаешь два зла. Братью извишь твоим притворным усердием и А сибе непременно даж повод к высокомудрию. Будь усерден в душе твоей. Не обнаруживай этого ни тело движением, ни видом, ни словом, ни гаданием. Летвица слово четвёртое. Если же в уединённом затворе, при уединённой молитве, при душевном и тщательном размышлении, счастливый помысел проникнув сквозь заключённую дверь, проникнув к самому уму нашему к самому сердцу будет представлять нам для прельщения нашего славы человеческую как украшенную блудницу возведём скорее мысль на небо пред бога когда ум человеческий озарится духовным созерцанием божественной славы и величия и не зайдёт оттуда к созерцанию самого себя тогда он видит уже не величие человечества Он видит его нищету, греховность, немощь, падение. Видит приговор смертный, изреченный на всех. Видит тление и смрад всех при постепенном, никем не минуемом исполнении приговора. Он стяжевает правильное понятие о человеке, чуждое тщеславного обольщения, и восклицает вместе с Иовом «Владыка Господи!» Ныне, око мое, видитя, тем же укорих себе сам и и стаях, и мню себе землю и пепел. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Книга Иова, глава 42, стихи 5 и 6. Истинное смирение от Бога познание. Аминь. Поучение в пяток первой недели Великого поста. Тела ваша храм живущего в вас Святаго Духа суть. Тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. Возлюбленные братия, в настоящее время Когда мы приуготавляемся соделаться причастниками всей святого тела и всей святой крови Бога человека, благоприлично нам войти в рассмотрение того, какое значение имеет наше собственное тело. Значение его необыкновенно важно. Значение это изобразил святой апостол Павел так: Тело ваше храм живущего в вас Святаго Духа, суть Братия, обращали ли мы должное внимание на значение нашего тела? Не смотрели ли мы на этот предмет легко и поверхностно, как на предмет, не нуждающийся ни в каком рассматривании? Между тем, Бог возвещает нам устами апостола: «Тело ваше храм живущего в вас Святаго Духа» суть От земли было взято тело человеческое, но сотворено не для земли. Оно не спало в тлении, сотворено было не для тления. Сотворённое, благоукрашенное Создателем для вечности и вечным, оно немедленно по сотворении оживлено бессмертной святой душою. Вместе с нею восхищено с земли в светлый рай для пребывания в нем, для духовной деятельности, для духовного наслаждения. Для плотских наслаждений оно было неспособно. Оно не могло выйти из рук Всесвятого Творца, иначе как вполне чистым и святым. Впоследствии исказил, обезобразил его грех. Его око было так непорочно, что не видела ноготы прочих членов, которые в свою очередь не представляли ничего, чтобы нуждалось быть прикрытым. Душа не была обуреваема и волнуема страстями, не было волнуемы ими и тело. Не закипала кровь от гнева, и не охлаждалась она от печали и уныния. Смерть была не свойственна этому телу. Не свойственны ему были ни дуги, Не имело оно нужды ограждаться от влияния стихий. Оно не было узами и темницею для души. Оно было для нее чудную, вечно новую одеждою. Человек пал. Грех поразил смертью и душу его, и тело его. Область смерти над человечеством так всеобща и так всемогущественна, что ни один из многочисленной семьи человеческой не избег её. Каждый человек родился уже с началом смерти в себе, может подвергнуться ей ежечасно во время земной жизни и непременно подвергается в свой известный час. Безошибочно можно признать всех странников земных движущимися мертвецами. Что наша жизнь на земле как ненепрестанная борьба со смертью. Из такого состояния мы никак не можем умозаключать о состоянии, которое было естественным человеку до его падения. По телу нашему никак не можем судить о теле первозданных. Первозданное блаженное и бессмертное состояние мы можем созерцать только в божественном откровении. Мы можем видеть умозаключение опытное полное доказательство его в Господе нашем Иисусе Христе и частью у всех избранников Божиих, которые проявили не только в душах, но и в телах своих силу искупления, дарованного Богом человекам человечеству. Тело Адама не утопало в водах, не сгорало от огня, было неприступно для смерти. Преподобного Макария Великого, слово четвёртая глава третья. Таким явилось тело нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Оно вкусило смерть, но вкусило единственно по благоволению Бога человека. Вкусивши смерть, оно не переставало быть живым, потому что, разлучившись с душою, не разлучалось с божеством. Оно вознеслось на небо, повторяя с избытком восхищение тела Адамова в рай. Туда оно привлечет тела истинных христиан. И держи тело все святое, там соберутся и духовные орлы. Евангелие от Луки, глава 17, стих 37. Хотя и видим, что теперь тела усопших отцов и братьев спускаются в мрачную могилу и покрываются землёю, хотя ожидаем, что та же участь постигнет и наши тела, но веруем и знаем, что и эти тела не пребудут навсегда в земле. Они воскреснут. Мало того, воскресшие праведники и живущие праведники. Праведниками называю истинно христиан. Не останутся на земле. Они в последний день мира сего приходящего, в начале не вечернего дня вечности, будут восхищены с телами своими на воздух, встретиние Господа. Итак, у всегда там на небе прибудут с Господом. Первое послание к коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. Посеянное в могилу тело втление, восстанет в нетлении, восстанет в славе, восстанет в силе. Тело земное соделается телом небесным, тело душевное телом духовным. Первое послание к Коринфянам, глава 15 стихи с 42 по 44. Таково назначение тела человеческого. Родится оно зараженным смертью и грехом, родится оно в смерть, по образу того тела, каким сделалось тело первого сотворенного из персти и возвратившегося в персть погибшего человека. но возрождается в купеле крещения во спасение, по образу тела, которое приял небесный человек, зачавшийся и родившийся от Духа Святого и Пречистой Девы. Елицы, бо, во Христа крестистися, во Христа облекостися. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Послание к Галатам, глава 3, стих 27-й. Посредством чудного таинства Евхаристии наше тело соединяется с телом самого Христа. Соединяется тело с божественным телом, кровь с божественную кровью. «Еды мою плоть и пияй мою кровь, — сказал Господь, — во мне пребывает, и аз в нем». Евангелие от Анна, глава 6, стих 56-й. Едающий все святое тело Христово и пьющий все святую кровь Христову, при посредством такой полноты вкушения приходит в совершенное соединение с Богом человеком. Тело его делается телом Бога человека. Кровь его соделывается кровью Бога человека. Истинный христианин почивает в Господе, и Господь почивает в нём. Христианин облечён во Христа. И опять в христианине Христос. Созерцая это величие христиан, апостол взывает к нам: Тела ваша удех Христовы суть. Тело Господнее и Господь телу. Облекитесь Господом нашим Иисусом Христом и плоти угоде не творите в похоти. Тела ваши суть члены Христовы. Тело же для Господа. и Господь для тела. Облекйтесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. 1-е послание к Коринфянам, глава 6, стихи 13 и 15. Послание к Римлянам, глава 13, стих 14. Дары Святого Духа, сказал некоторый великий угодник Божий. Уже естественно естеству обновлённому Великий Сесой, смотрите скитский потерик. Уже естественному телу, составляющему собою единое с телом Христовым, быть храмом Святого Духа. Где Христос, там неслитно и неразлучно со Христом и Дух Святой. Многие истинные служители Божии проявили во время земной жизни присутствие Святого Духа в телахах. И тем опыт на доказали, что тела христиан должны и могут быть храмом Святого Духа. Тень Святого апостола Петра исцеляла больных. Принадлежности из полотна, которые имел Святой апостол Павел для своего употребления, были приносимы к больным, и больные от прикосновения к ним исцелялись, а нечистые духи оставляли мучимых ими. Деяния, глава 5, стих 15, глава 19, стих 12. Ешидна, этот самый ядовитый змей, ужалила апостола, но он остался невредим, как бы вовсе не подвергшийся укушению змея. Некоторые святые ходили по водам, протекали, как крылатые, значительные пространства в самое короткое время. При молитвах возвышались телами своими от земли. как бы предначиная по выражению некоторого святого писателя будущее восхищение на воздухе и являя к такому восхищению способность Калиста и Игнатия Александропполов о безмолвии и молитве глава 25 добротолюбие часть вторая не только в душах их в самих телах воздействовал святой дух как в телах человеческих Не взведённо к подобию скотов несмысленных, кипят различные страсти, так напротив, в освящённых телах, кипит и преизливается божественная благодать, услаждая тело небесной духовной сладостью, и вместе умерщвляя его для греха. По разлучению души с таким телом тление не дерзает прикасаться к нему, потому что несмотря на отсутствие души, со присутствует ему дух святой обнаруживая присутствие своё различными достойными духа и свойственными духу знамениями от чего тело наше чуждо духовного освящения от чего тело наше способно только к ощущениям скотоподобным между тем как дух святой засвидетельствовал что и на плоть человеком и на же плоть скотом иная плоть у человеков, иная плоть у скотов. Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 39. От того, что не внимаем предостережению Господа нашего, который сказал: Внемлите себе, да никогда отехчают сердца ваши объедением и пьянством и печалями житейскими. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством и заботами житейскими. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. Отяготели сердца наши, прилепились к земле души наши. Такое положение духа низводит в дебелость тела, и мы остаемся чуждыми опытного познания, что плоть наша может возрадоваться об озе живе. Горе имеем сердца и повлечётся туда вслед за сердцем тело. Возлюбим Господа так, как он повелел любить себя, всем сердцем, всею душою, всем умом, всей укрепостью, чего невозможно исполнить без участия тела. Псалом 83, стих 3. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. соделаем тела наши духовными, небесными, избавим их от горя с нового перехода из темницы в темницу, из темницы могильной в темницу ада. На нас лежит непременная обязанность совершить это. Мы первоначально сотворены для неба. Впоследствии, по падении, мы искуплены для неба. Мы вполне принадлежим Богу, а не себе. Не есть свои, говорит нам апостол. Куплены есть те ценою, ценою бесценной крови Сына Божия. Прославляйте убо Бога в телесях ваших и в душах ваших. Я же суть Божие. Як и якои тела ваша, не только души, храм живущего в вас Святаго Духа суть. Не свои, куплены дорогою ценою. Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. Тела ваши суть храм живущего в вас святого Духа. Аминь. Первое послание к коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20. Речь к братии по приобщении к святым Христовым тайнам. Возлюбленные о Христе, братья, ныне раздается в сердцах ваших утешительный глаз воплотившегося Бога Слова. «Еды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Евангелие от Анна, глава 6, стих 56. «Ныне вы ощущаете исполнение этого глаза на самом деле». поймите славу вашу, вникните в настоящее достоинство ваше. Каждый из вас — сосуд божественного таинства. Каждый из вас — храм, в котором Сын Божий с предвечным Отцом Своим и поклоняемым Духом таинственно и вместе существенно обитает. Уже теперь вы не свои, вы — Божии. Вы куплены Богом, ценою крови сына его Первое послание к коринфянам глава 6 стихи 19 и 20 Не можете принадлежать ярма чуждому Если кто из вас доселе был тёмный грешник тот отныне соделался праведником правдою сына Божия Это слава ваша это богатство ваше это праведность ваша Неужели пребыдут в вас только до того времени, доколе вы в храме, или кратчайшее время по исчезновении из храма? Неужели вы опять предадитесь в работу тлению? Неужели Иисус, вошедший святыми тайнами в сердца ваши, принуждён будет уклониться из них по причине множества помыслов, намерений, слов, дел греховных, которые вы допустите себе? Нет. Да не совершится эта горестная измена Спасителю. Это предательство Спасителя. Пребудьте храмом Божиим. Служите вселившемуся в вас Господу тщательным исполнением его святых заповедей, и он пребыдет в вас. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 24. Он сохранит вас на пути земной жизни от всякого преткновения. введёт вас безмятежную и нестрашную смертью в пристанище блаженной вечности. Аминь. Речь сказана в Сергиевой Пустыни, в церкви преподобного Сергия в субботу первой недели Великого поста 1840 года. Слово в первую неделю Великого поста. о православии. Возлюбленные братия. Началом слова нашего в неделю православия весьма естественно быть вопросу, что есть православие? Православие есть истинное богопознание и богопочитание. Православие есть поклонение Богу духом и истина. Православие есть прославление Бога, истинным познанием его и поклонением ему. Православие есть прославление Богом человека, истинного служителя Божия, дарование им ему благодати Всесвятого Духа. Дух есть слава христиан. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 39. Где нет Духа, там нет православия. Нет православия в учениях и умствованиях человеческих. В них господствует лжеименный разум, плод падения. Православие – учение Святого Духа, данное Богом-человеком во спасение. Где нет православия, там нет спасения. Иже хочет спастися, прежде всех подобает ему держать икофолическую веру, и я же аще кто – целы и непорочны не соблюдет, кроме всякого недоумения, в веке погибнет. Символ святого Афанасия Великого, патриарха Александрийского. Салтирь с последованием. Драгоценное сокровище учения Святого Духа. Оно припудено в священном писании и в священном предании православной церкви. Драгоценное сокровище учение Святого Духа. В нём залог нашего спасения. Драгоценно, ничем не заменимо, ни с чем не сравнимо для каждого из нас наша блаженная участь в вечности. Столь же драгоценен, столь же превыше всякой цены и залог нашего блаженства учение Святого Духа. чтоб сохранить для нас этот залог, святая церковь исчисляет сегодня во всеуслышание те учения, которые порождены и изданы сатаною, которые выражение вражды к Богу, которые наветуют нашему спасению, похищают его у нас. Как волков хищных, как змей смертоносных, как тати и убить, церковь обличает эти учения, охраняя нас от них. и вызывая и погибели обольщённых ими она придаёт анафиме эти учения и тех, которые упорно держатся их словом анафима означает отлучение отвержение когда церкви придаётся анафиме какое-либо учение это значит что учение содержит в себе хулу на святого духа и для спасения должно быть отвергнуто и устранено Как яд устраняется от пищи. Когда предаётся анафеме человек, это значит, что человек тут усвоил себе богохульное учение безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ мыслей. Когда человек вознамерется оставить богохульные учения и принять учение, содержамое православной церкви, то он обязан По правилам православной церкви предать анафемел же учение, которое он доселе содержал и которое его губило, отчуждая от Бога, содержа во вражде к Богу, в хуле на Святого Духа, в общении с сатаною. Значение анафемы есть значение духовного церковного врачевства против недуга в духе человеческом. причиняющего вечную смерть. Причиняют вечную смерть все учения человеческие, вводящие своё умствование, почерпаемое из лжеимённого разума, из плотского мудрования, этого общего достояния падших духов и человеков. В Богом открытое учение о Боге. Человеческое умствование Введённое в учение веры христианской называется ересью, а последование этому учению зловерием. Прилестрятся слово первое. Апостол к числу дел плотских причисляет и ереси. Послание к Галатам, глава 5, стих 20. Они принадлежат к делам плотским по источнику своему, плотскому мудрованию, которое смерть Которая вражда на Бога Которая закону Божию не покоряется Нижебо может Помышления плотские смерть Вражда против Бога Закону Божию не покоряются, да и не могут Послание к римлянам, глава 8, стихи 6 и 7 Они принадлежат к делам плотским по последствиям своим Отчуждив дух человеческий от Бога, соединив его с духом сатаны по главному греху его – богохульству, они подвергают его порабощению страстей, как оставленного Богом, как преданного собственному своему падшему естеству. «Омрачись о неразумное их сердце», – говорит апостол о мудрецах, уклонившихся от истинного богопознания. «Глаголющиеся быть и мудри, объюрадеша». времениша истину божью волжу. Сиго ради предаде их Бог в страсти бесчестия. Амрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми обезумели, заменили истину божью ложью. Потому предал их Бог постыдным страстям. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 26. Страстями бесчистие называются разнообразные блудные страсти. По ведению Ерисиархов было развратное, а Полинарий имел прелюбодейную связь. Евтихий был особенно порабощён страстью серебролюбия, арий был развращён до невероятности. Житие преподобного Ефрема Сирина. Церковная история Флори, том 2, книга 27, глава 28. Когда его песнопения Талию начали читать на Первом Никейском соборе, отцы собора заткнули уши, отказались слышать срамословие, не могущее никогда прийти на ум человеку благочестивому. Талия была сожжена. К счастью христианства все экземпляры её истреблены. Осталось нам историческое сведения, что это сочинение дышало неистовым развратом. Церковная история Флери, том 1, книга 10, глава 36 и книга 11. Подобно Италии, многие сочинения новейших ересиархов. В них страшное богохульство, соединенное и перемешано с выражениями страшного нечеловеческого разврата и кощунства. Блаженны те, которые никогда не слыхали и не читали этих извержений ада. При чтении их соединение духа ересярхов с духом сатаны делается очевидным. Ереси, будучи делом плотским, плодом плотского умодрования, изобретены падшими духами. Бегайте безбожных ересей, говорит святой Игнатий Богоносец. Суть бо дьявольского изобретения начало злобного оного змея. Послание первое к грелянам. Этому не должно удивляться. Падшие духи не зашли с высоты духовного достоинства. Они не спали в плотское мудрование более нежели человеки. Человеки имеют возможность переходить от плотского мудрования к духовному. Падшие духи лишены этой возможности. Человеки не подвержены столь сильному влиянию плотского умодрования, потому что в них и естественное добро не уничтожено, как в духах падением. В человеках добро смешано со злом, и потому непотребно. В падших духах господствует и действует одно зло. Плотское умодрование в области духов получило обширнейшее полное развитие. какого оно только может достигнуть. В главнейших грехах исступлённая ненависть к Богу, выражающаяся в страшном непрестанном богохульстве. Они возгордились над самим Богом. Покорность Богу, естественную тварям, они превратили в непрерывающееся противодействие, в непремиримую вражду. От того падение их глубоко и язвой вечной смерти, которой они поражены, неизцелима. Существенная страсть их гордость. Они преобладаются чудовищным и глупым тщеславием, находят наслаждение во всех видах греха, вращаются постоянно в них, переходя от одного греха к другому. Они присмакаются и в серебролюбии, и в чревообъедении, и в прелюбодеянии. Святой Игнатий Богоносец, послание к Филиппи Сеям. Не имея возможности совершать плотские грехи телесно, они совершают их в мечтании и ощущении. Они усвоили бесплотному естеству пороки, свойственные плоти. Они развили в себе эти неестественные им пороки несравненно более, нежели сколько они могут быть развитыми между человеками. Святой Василий Великий называет падшего духа родителем страстных плотских слабостей. Молитвы от осквернения. Канонник. Спадёшь небесе, говорит пророк о падшем херувиме. Деница восходящая за утро, сокрушися на земли. Ты рекол еси во умет твоем на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой. Буду подобен Вышнему. Ныне же во ад снидише и во основание земли. Повержен будешь и в горах, як и мертвец. Упал ты с неба, демница сын зари, разбился о землю. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен во ад, в глубины преисподней. повержен вне гробницы своей как труп. Книга пророка Исаии, глава 14, стихи с 12 по 15 и 19. Павшие духи, содержавшие в себе начало всех грехов, стараются вовлечь во все грехи человеков с целью и жаждой погубления их. Они вовлекают нас в разнообразное угождение плоти, в корыстолюбие, в словолюбие, живописуя пред нами предметы этих страстей обольстительнейшей живописью. В особенности они стараются вовлечь в гордость, от которой произебают, как от семян растения, вражда к Богу и богохульство. Грех богохульства Составляющей сущность всякой ереси есть самый тяжкий грех, как грех принадлежащий собственно духом отверженным, и составляющий их отличительнейшее свойство. Под чьи духи стараются прикрыть все грехи благовидную личину, называемую в аскетических и отеческих писаниях оправданиями. Преподобный Аввадорафий поучение: "О еже не составляйте свой разум Делают они это с той целью, чтобы человеки удобнее были обольщены, легче согласились на принятие греха. Точно так они поступают и с богохульством, стараются его прикрыть великолепным наименованием, пышным красноречием, возвышенную философией. Страшное орудие в руках духов – ересь. Они погубили посредством ереси целые народы. похитив у них незаметно для них христианство, заменив христианство богохульным учением, украсив смертоносное учение наименованием очищенного, истинного, восстановленного христианства. Ересь есть грех, совершаемый преимущественно в уме. Грех этот, будучи принят умом, сообщается духу, разливается на тело, Оскверняется мое тело наше, имеющее способность принимать освещение от общения с божественной благодатью и способность оскверняться и заражаться общением с падшими духами. Грех этот мало приметен и мало понятен для незнающих с определенностью христианства, и потому легко улавливает в своей сети простоту, неведение, равнодушное и поверхностное исповедание христианства. Уловлены были на время ересию преподобные Иоанники Великий, Герасима Орданский и некоторые другие угодники Божии. Если святые мужи, проводившие жизнь в исключительной заботе о спасении, не могли вдруг понять богохульство, прикрытого личиною, что сказать о тех, которые которые проводят жизнь в житейских попечениях, имеют о вере понятие недостаточное, самое недостаточное. Как узнать им смертоносную ересь, когда она предстанет им разукрашенную в личину мудрости, праведности и святости? Вот причина, по которой целые общества человеческие и целые народы легко склонились под иго ереси. По этой же причине очень затруднительно обращение из ереси к православию, гораздо затруднительнее, нежели из неверия и идолопоклонства. Ереси, подходящие ближе к безбожию, удобнее познаются и оставляются, нежели ереси, менее удалившиеся от православной веры, и потому более прикрыты. Римский император, равноапостольный великий Константин, писал письмо святому Александру, патриарху Александрийскому, обличителю ересиарха Ария, увещевая его прекратить прение, нарушающее мир из-за пустых слов. Этими словами, которые названы пустыми, отвергалось божество Господа Иисуса Христа, уничтожалось христианство. Церковная история Флери, том 1, книга 10, глава 42. Так неведение и в святом муже, ревнителе благочестия, было обмануто недоступную для постижения его кознью ереси. Ересь, будучи грехом тяжким, грехом смертным, врачуется быстро и решительно, как грех ума, искренним от всего сердца преданием ее анафеме. Святой Иоанн Лествичник сказал: Святая соборная церковь принимает еретиков, когда они искренно предадут анафеме свою ересь и немедленно удостоивает их святых таин. А впавших в блуд, хотя бы они исповедали и оставили свой грех, повелевает по апостольским правилам на многие годы отлучать от святых таин. Слово 15, глава 49. Лаодикийского собора, правило 6. Впечатление, произведённое плотским грехом, остаётся в человеке и по исповеди греха, и по оставлении его. Впечатление, произведённое ересью, немедленно уничтожается по отвержении её. Искреннее и решительное предание ереси анафеме, Есть врачество, окончательное и вполне освобождающее душу от ереси. Без этого врачества яд богохульства остаётся в духе человеческом и не пристанет к колебать его ни доумениями и сомнениями, производимыми не истреблённым сочувствием к ереси. Остаются помыслы, взимающиеся на разум Христов, соделавыющее неудобным спасение для одержимого имя, одержимого непокорством и противлением Христу, прибывшего в общении с сатаною. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. Вречество анафемою всегда признавалось необходимым святую церковью от страшного недуга ереси. Когда блаженный Феодорит епископ Кирский предстал на Четвертом Вселенском Соборе пред Отцами Собора, желая оправдаться во взведенных на него обвинениях, то отцы потребовали от него прежде всего, чтобы он предал Анафиме, Ересиарха, Нестория. Феодорит, отвергавший Нестория, но не так решительно, как отвергала его церковь, хотел объясниться. Отцы снова потребовали от него, чтобы он решительно, без оговорок, предал анафему Нестория и его учения. Феодорит опять выразил желание объясниться, но отцы опять потребовали от него анафему Несторию, угрожая в противном случае признать еретиком самого Феодорита. Феодорит произнес анафему Несторию и всем еретическим учениям того времени. Тогда отцы прославили Бога, провозгласили Феодорита пастырем православным, А Феодорит уже не требовал объяснения, извергший из души своей причины, возбуждавший нужду в объяснении. Флери «История христианства», том 2, книга 20, глава 24. Таково отношение духа человеческого к страшному недугу ереси. Услышав сегодня грозное провозглашение врачевства духовного, примем его при истинном понимании его, и, приложив к душам нашим, отвергнем искренно и решительно те гибельные учения, которые церковь будет поражать анафемою во спасение наше. Если мы всегда отвергали их, то утвердимся голосом церкви в отвержении их. Духовная свобода, легкость, сила, которые мы непременно ощутим в себе – за свидетельствуют пред нами правильность церковного действия и истину возвещаемого ею учения. Провозглашает церковь пленяющих разум свой в послушание божественному откровению и подвязавшихся за его ублажаем и восхваляем. Противоищихся истине, если они не покаялись пред Господом, ожидавших их обращения и раскаяния если они не восхотели последовать священному писанию и преданию первенствующей церкви отлучаем и анафематствуем отрицающим бытие божее и утверждающим что этот мир самобытен что всё совершается в нём без промысла божьего по случаю анафема говорящим, что Бог не дух, а вещество, также не признающим его праведным, милосердным, премудрым, всеведущим и произносящим подобные ему хуления, анафема. Дерзающему утверждать, что сын Божий не единосущен и не равночестен Отцу, также и Дух Святый, не исповедующим, что Отец, Сын и Святой Дух один Бог, Анафема. Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищению от грехов не нужно пришествие в мир Сына Божьего по плоти, его вольные страдания, смерть и воскресение, анафема. непреемлющим благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства ко оправданию нашему пред Богом, Анафима дерзающим говорить, что пречистая дева Мария не была прежде рождества, в рождестве и по рождестве девою. Анафима неверующим, что святой дух умудрил пророков и апостолов, через них возвестил нам истинный путь ко спасению, засвидетельствов его чудесами, что он и ныне обитает в сердцах верных и истинных христиан, наставляя их на всякую истину. Анафема. Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд и вечное воздаяние за добродетели на небесах, а за грехи осуждение. Анафема. Отвергающим таинство святой Христовой церкви. Анафема. отвергающим соборы святых отцов и их предания, согласующиеся божественному откровению, благочестно хранимые православно-кафолической церковью Анафема. Последование в неделю православие. Божественная истина вочеловечилась, чтоб спасти собою нас, погибших от принятия и усвоения убийственной лжи. «Аще вы пребудете во словеси Моем, — вещает она, — если примете Мое учение и пребудете верными Ему. Воистину ученицы Мои будете, и уразумеете истину, и истина свободит вы. Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Анна, глава 8, стихи 31 и 32. Прибыть верными учению Христову может только тот, кто с решительностью отвергнет и постоянно будет отвергать все учения, придуманные и придумываемые отверженными духами и человеками. Врождённые учению Христову, учению Божьему, наветующими целость и неприкосновенность его. В непокосновенной целости хранится откровенное учение Божие, единственное и исключительно в лоне православной восточной церкви. Аминь. Поучение во вторую неделю Великого поста. Значение поста для человека. Внемлите себе. Днея да теохчают сердца ваши объедением и пиянством. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отчащались объедением и пиянством. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. Возлюбленные братия, души спасительны нам в дни святой четырёдидесятницы не только удручать тела наши постом, но и беседовать о посте. Душа спасительна нам в дни святой четырёдесятницы обратить всё должное внимание на предостережение от пресыщения и насыщения, сделанное нам самим Господом. Внемлите себе, сказал он. Дня да тяוחчают сердца ваши объедением и пиянством. Установление поста божее установление. Первая заповедь, данная Богом человечеству, заповедь о посте. Она была необходимо нужную для нас в раю до падения нашего. Тем нужнее она по падении. Заповедь о посте дана в раю, повторена в Евангелии. Вознесём мысли к божественному установлению поста и созерцанием этого установления оживим как бы душою Самый подвиг поста Подвиг поста не принадлежит исключительно телу. Подвиг поста полезен и нужен не единственно для тела. Он полезен и нужен преимущественно для ума и сердца. Внемлите себе, да не отягчают сердца ваши объедением и пьянством. Спаситель мира открыл нам в этих словах Достойное особого внимания последствие от излишнего употребления пищи и питья. Последствие страшное, последствие душепагубное. От угождения чреву отягощается, грубеет, ожесточается сердце. Ум лишается своей лёгкости и духовности. Человек соделывается плоским. Что значит плоский человек? Именем Плотского отмечает священное описание того несчастного человека, который пригвожден к земле, который не способен к помышлениям и ощущениям духовным. «Не имать, дух мой, пребывайте в человецах сих вовек, за не суть плоть», — засвидетельствовал Бог. «Не вечно, духу моему, быть пренебрегаемым человеками сими». потому что они плоть. Бытие глава 6, стих 3. Плоский человек не способен к богопочитанию. Даже человек духовный, подвергшись освящению, теряет свою духовность, теряет как бы саму способность знать Бога и служить ему. Иаде иаков, говорит священное писание, называя Иакову истинного служителя Божьего. И насытися, и отвержися возлюбленный, у ты, у толсте, расшире. И оставь Бога, сотворшего его, и отступи от Бога спаса со своего. Ел Иаков и стал упрям, утучнел, оталстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Второе Законие, глава 32, стих 15. В такое состояние приходит подвижник, когда исключится из своих подвигов подвиг поста. Дебелостью глаз, общаемые телу обилием и неразборчивостью в пище, мало-помалу сообщаются телом сердцу и сердцем уму. Тогда эти душевные очи, сердце и ум притупляются. Вечность скрывается от них. Земная жизнь представляется для болезненного зрения бесконечной. Соответственно, понятие и мое чувствование направляется земное странствование. Изло счастливый слепотствующий странник вместе с отверженным змием на чреве ходит и землю снидает вся дни земного живота своего. Бытие глава 3 стих 14. Нарушение поста угрожает ученику Христову отпадением от Христа. Такое влияние неумеренного или даже неосмотрительного и неосторожного употребления пищи на человека объясняет причину, по которой человек в самом состоянии невинности своей посреди наслаждений рая нуждался в заповеди о посте. Ей предоставлено было сохранять новосоздунную тварь, совокуплённую из двух естеств телесного и духовного, в духовном состоянии. Ей предоставлено было уравновешивать два естества и соблюдать перевес при естестве духовном. С помощью её человек мог непрестанно представать мыслью и сердцем пред Богом. мог быть неприступным для помысла и мечтания суетных. Тем нужнее заповеть о посте для человека падшего. Пристрастие к земле, к кратковременной земной жизни, к её сладостному, к её великому и славному, самае наклонность к греху сделали свойственными падшему естеству, как свойственный недугу производимые им беспорядочные влечения и ощущения. Мы пригвождены к земле, прилеплены к ней всею душою, не только телом. Соделались совершенно плотскими, лишены духовного ощущения, не способны к помышлениям небесным. Заповедь о посте опять является первую необходимую для нас заповедью. Только при помощи поста мы можем отторгнуться от земли. Только при помощи поста мы можем отторгнуться от земли. Мы можем противостоять увлекательной силе земных наслаждений. Только при помощи поста мы можем разорвать союз с грехом. Только при помощи поста дух наш может освободиться от тяжких оков плоти. Только при помощи поста мысль наша может возникнуть от земли и воззреть к Богу. По мере того, как мы возлагаем на себя благое иго поста, дух наш приобретает большую свободу. Он устремляется в область духов, ему родственную, начинает часто обращаться к созерцанию Бога, погружаться в это неизмеримое и чудное созерцание, умедлять в нём. Если предметы вещественного мира освещённые лучами вещественного солнца непременно заимствуют от него и издают сияние, то как не просветиться нашему духу, когда он, свергнув при посредстве поста грубую и густую завесу плотщности, предстанет непосредственно солнцу правды, Богу. Он просвещается и изменяется. Возникают в нём помышления новые, божественные. Открываются пред ним доселе неведомые ему таинства. Небеса поведают о славу Божию. Твердь возвещает всемогущество сотворившие её руки. Все создания, видимые и невидимые, громко проповедуют неизреченную милость Создателя. Он вкушает духовно и видит духовно, яко благ Господь. Салом 18, стихи 1 и 2. Салом 33, стих 9. Благодатная лёгкость и тонкое издуха сообщаются телу. Тело вслед за духом влечётся к ощущению духовным и предпочитает пищу нетленную, для которой оно создано, пищу тленную, которая оно не спало. Первоначально оно с трудом подчиняется врачеванию и усилию поста. Первоначально оно возмущается против установления поста, восстанавливает против него дух наш, вооружается против него различными умствованиями, почерпнутыми из лжеимённого разума. Но будучи украшено и уврачёно постом, оно уже ощущает и мудроствует иначе. Его отношение к присвящению таковы: Каково ощущение выздоровевшего человека к зловредным яствам, которых он ниистовва желал во время болезни? Его отношение к присвящению подобно отношению к обнаруженному и уже явному яду, которым отнимается у духа преобладание над плотью, которым человек от подобия и сродства ангелу не сводится к подобию и сродству бессловесных. духовные войны, одержавшие победу над плотью посредством поста, представшие пред лицем Господа для научения величайшим тайнам и возвышеннейшим добродетелям. Слышать из уст его учение о высокой добродетели поста и откровение тайны того состояния, которое мало по мало образуется от насыщения и пресыщения. Внемлите себе. Да никогда течают сердца ваши объединением и пиянством. Напоминается победителям тщательное хранение при себе оружия, которым добыта победа. И получается победа и сохраняется добыча, приобретённая победою, одним и тем же оружием. Постом. Подвижник Хрестов, озарённый свыше. и научаемые своими благочестивыми опытами, обращаясь к рассмотрению собственного постного подвига, находят вполне нужным не только воздержание от пресыщения и постоянного насыщения, но и строгую разборчивость в пище. Эта разборчивость представляется излишней только при поверхностном беглом взгляде на себя, но в сущности качество пищи особенно важно. В раю воспрещено было единственное качество. В нашей ее доле плача на земле находим, что неразборчивость в качестве производит гораздо более душевных бедствий, нежели излишества в количестве. Не должно думать, что одному гроздию свойственно действовать на наш ум, на нашу душу. Каждый род пищи имеет сродственное ему действие на кровь, на мозг, на все тело, о посредством тела и на дух. Кто внимательно наблюдает за собою, упражняясь в подвиге поста, тот найдет непременно нужным истрезвление тела и души от продолжительного употребления мяса и самых рыб. Тот с любовью облабызает уставы святой церкви о посте и подчинится им. Святые отцы нарекли пост основанием всех добродетелей. потому что постом сохраняется в должной чистоте и трезвенности ум наш, в должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей. Братья, будем протекать поприще святого поста с усердием и тщанием. Лишение, которым, по-видимому, подвергается наше тело по уставу поста – не будет. ничтожны пред душевную пользу, которую способен принести пост. Отрешим посредством поста наши тела от раскушной и тучной трапезы, а сердца от земли и тления, от той глубокой и пагубной забывчивости, которой мы отделяем себя от предстоящей нам и готовой объять нас вечности. Устремимся и духом, и телом к Богу. Убоимся плотского состояния, производимого нарушением поста. Убоимся, производимой презрением поста, совершенной неспособности к богопочитанию и богопознанию. Эта гибельная неспособность – начало вечной смерти. Эта гибельная неспособность является в нас тогда, когда от пренебрежения божественную заповедью о посте мы попустим вовремя. отягчать сердцам нашим объедением и пьянством. Аминь. Поучение в третью неделю Великого Поста О крестоношении «И же хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Сказал Господь ученикам своим, призвав их пред себя, как сегодня слышали мы в Евангелии: Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и вознеси крест свой и следуй за мною. Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. Возлюбленные братия, и мы, ученики Господа нашего Иисуса Христа, потому что мы христиане, И мы призваны пред лицем Господа во святой храм сей для слышания учения его. Мы стоим пред лицом Господа. Взоры его устремлены на нас. Пред ним обнажены наши души, тайные мысли и сокровенные ощущения наши явны ему. Он видит все намерения наши. Он видит правды и согрешения, содеянные нами от юности нашей. видит всю жизнь нашу, и прошедшую, и будущую. Несодеянное еще нами уже написано в книзе Его. Святой Семен Новый Богослов, по книге, написанной стихами, слово 55. «Он прозирает час перехода нашего в неизмеримую вечность и возвещает нам для спасения нашего свое всесвятое заповедание. И же хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Силою живой веры возведем Господу мысленное око наше, и мы узрим его, узрим его вездесущего, присутствующего здесь с нами. Отверзим наше сердце, отвалив от входа в него тяжкий камень ожесточения. Услышим, рассмотрим, примем, понимаем, усвоим себе учение Господа нашего. Что значит отречься себя? Отречься себя значит оставить греховную жизнь. Грех, при посредстве которого совершилось наше падение, так обнял всё естество наше, что и сделался для нас как бы природным. Отречение от греха сделалось отречением от естества. Отречение от естества есть отречение от себя. Вечная смерть, поразившая нашу душу, обратилась для нас в жизнь. Она требует пищи своей, греха, своего наслаждения, греха. При посредстве такой пищи и такого наслаждения вечная смерть поддерживает и сохраняет своё владычество над человеком. Но падший человек признаёт поддержание и развитие в себе владычества смерти, развитием и преуспеянием жизни. Так заражённый смертельным недугом, преобладает насильственным требованием недуга и ищет яств усиливающих недуг, ищет их как самонужнейшей пищи, как необходимого приятнейшего наслаждения. Против этой вечной смерти, представляющейся жизнью, Болезнующему страшным падением человечеству, Господь произносит приговор свой. Иже аще хочет спасти душу свою, Развивая в ней жизнь падения или вечную смерть. Тот погубит ю. А иже погубит душу свою, Меня ради и Евангелия, Умерщвляя в себе греховные пожелания И отрицаясь от греховного наслаждения. Той спасет ю. Евангелие от Марка, глава 8, стих 36. Указывая на весь мир, предстоящий нашим взором, со всеми его красотами и прелестями, Господь говорит, «Кая польза человеку, аще приобрещет мир весь и отщитит душу свою». Какая польза для человека, какое приобретение, если бы он возобладал ничем-либо маловажным, Но даже всем видимым миром этот видимый мир только кратковременная гостиница человека. Нет никакого предмета на земле, нет на земле ни одного преимущества, которое мы могли бы признать нашей собственностью. Всё отнимает у нас неумолимая и неминуемая смерть, а часто и прежде смерти отнимают их непредвидимые обстоятельства и перевороты. Самое тело наше мы слагаем с себя на заветном Праге в вечность. Собственность наша, наше имущество и сокровище – это наша душа, одна наша душа. Что даст человек измену на души своей? Говорит Слово Божие. Какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Марка, глава 8, стих 37-й. Ничем нам вознаградить потерю души, когда убьёт её вечная смерть, обольстительно представляющаяся жизнью. Что значит взять крест свой? Крест был орудием поносной казни для черней и пленников, лишённых права гражданского. Гордый мир, мир врождённый Христу, лишает учеников хрестовых тех прав, которыми пользуются сыны мира. «Аще от мира бысте были», — говорит Господь своим последователям. «Мир уба свое любил бы. И якожа от мира несте, но аз избрах вы от мира. Сего ради ненавидит вас мир. Отсон миш и жденут вы, и всяк, и же убиет вы, возмнится службу приносите Богу. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Изгонят вас из синагог. Всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 19. Глава 16, стихи 2 и 3. Взять крест свой, значит великодушно переносить те насмешки и поношения, которыми мир осыпает последователя Христова, те скорби и гонения, которыми грехолюбивый и слепотствующий мир преследует последователя Христова. «Сие бы есть угодно пред Богом», — говорит святой апостол Петр, «а сче совести ради Божия терпит кто скорби, стражда без правды. На сие бы и звани бысте Господом, который известил своим возлюбленным». В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир. Ибо то угодно Богу, и если кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдание несправедливо, ибо вы к тому призваны. Первое послание Петра, глава 2, стихи 19 и 21. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Взять крест свой, значит доблественно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и мученичество ради Евангелия, при борьбе с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростью восстанут против нас и с ожесточением воспротивятся нам, когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и подчиниться иго Христову. Несть наша брань, сказал святой апостол Павел, крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тмы века сего, к духовом злобы поднебесным. Оружие воинства нашего не плотское, но сильно Богом на разорение твердим. Помышление не злагающее и всяко возношение взимающееся на разум Божий и пленяюще всяк разум к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 Восстающая против познания Божия и пленяем всякое помысление в послушание Христу. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Одержав победу в этой невидимой, но многотрудной брани, апостол восклицал: Мне же да не будет хвалиться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 подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека, лествицею от земли к небу. Востек по этой лествице, упоминаемый в Евангелии «Разбойник», востек из среды ужаснейших преступлений в светлейшие обители рая. Он с креста своего, произнес исполненные смиренно-мудрее глаголы. Смиренно-мудрием вступил в богопознание, богопознанием приобрел небо. «Достойное по делам наю восприемливо», — сказал он, — «помяни мя Господи, егда приидеш и во царствие си». «Достойное по делам нашим приняли. Помяни меня, Господи, когда приидеш в царствие твое». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. И мы, возлюбленные братия, когда окружат нас скорби, будем повторять слова разбойника: слова цены которых рай. Или подобно Иову, благословим карающего нас правосудного и вместе милосердного Господа. Благая, говорил этот страдалец. Прияхом от руки Господней злых ли не стер핌. Яко Господеви изволися, так и бысть. Будь имя Господне благословенно во веки. Доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Книга Иова, глава 2, стих 10, глава 1, стих 21. «Да сбудется над нами неложное обетование Божие. Блажен муж, и же претерпит искушение. За не искусен быв, приимет венец жизни, его же обеща Бог любящим его». «Блажен человек, который переносит искушение». потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Послание Иакова, глава 1, стих 12. Взять крест свой, значит добровольно и с усердием подчиниться лишениям и подвигам, которыми обуздываются бессловесные стремления нашей плоти. К такому распятию плоти прибегал святой апостол Павел. Умерщвляю тело моё, говорит он, и порабощаю, да никаку иным проповедуя сам не ключим буду. Но усмиряю и порабощаю тело моё, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. сущие во плоти, то есть не обуздывающие своей плоти, но допустившие ей преобладание над духом. Богу угодить и не могут. И потому, живя во плоти, мы должны жить не для плоти. Аще по плоти живете, и мыте умрете вечную смертью. Аще ли духом деяние плотское умерщвляете, живи будете вечную блаженную жизнею. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Если живёте по плоти, то умрёте; а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 8, 12 и 13. Плоть существенно обуздывается духом, но тогда только дух может владычествовать над плотью и управлять ею. Когда она приготовлена к покаянию, распятием её. Распинается плоть постом, бдением, коленопреклонениями и другими телесными трудами, возлагаемыми на неё благоразумно и умеренно. Благоразумный и умеренный телесный подвиг освобождает тело от тяжести и дебелости и заостряет его силы, содержит его постоянно лёгким и способным к деятельности. «И же Христовы суть, — говорит апостол, — плоть распяша со страстями и похотьми. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Что значит «взять крест» и «взять крест» именно «свой»? Это значит, что каждый христианин должен терпеливо переносить крест, Именно те оскорбления и те гонения от мира, которые его постигают, а не какие-либо другие. Это значит, что каждый христианин должен с мужеством и постоянством бороться именно с теми страстями и с теми греховными помыслами, которые возникают в нём. Это значит, что каждый христианин должен с покорностью, с преданностью воле Божией Со исповеданием правосудия и милосердия Божия, с благодарением Богу переносить те именно скорби и лишения, какие попустит ему божественный промысел, а не другие какие-либо, рисуемые и предлагаемые гордостным мечтанием. Это значит довольствоваться именно теми телесными подвигами, которые соответственны нашим телесным сионам. в которых именно нуждается плоть наша для содержания ее в порядке, а отнюдь не стремиться, увлекаясь тщеславным усердием, по выражению святого Иоанна Лествичника, к усиленному посту, к усиленному бдению и прочему безмерию в подвигах, разрушающему телесное здравие и направляющему дух к самомнению и самообольщению. Лествица, слово двадцать шестое. Все человечество трудится и страждет на земле. Но как разнообразны эти страдания? Как разнообразны страсти, которые нас борют? Как разнообразны те скорби и искушения, которые посылает нам Бог для врачевания нашего, для очищения наших согрешений? Какое различие у человеков в самых телесных силах, в самом здравии? Точно, у каждого человека есть крест свой. И этот-то крест свой заповедано каждому христианину принять самоотвержением и последовать Христу. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, с обстоятельствами своими, с положением своим внешним и внутренним. Тот только может разумно и правильно последовать Христу. Что значит следовать Христу? Значит, изучать Евангелие, иметь Евангелие и единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. Значит, заимствовать свой образ мыслей из Евангелия, настроить сердечные чувства по Евангелию и служить выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, тайными и явными. К такому последованию Христу способен, повторяем, только тот, кто, избежав обольщения изваленным ему смиренно-мудрием, восхотел обрести истинное смиренно-мудрие там, где оно почивает, в послушании и покорности Богу. Послание к Колоссинам, глава 2, стих 18. Вступивший в повиновение Богу, В покаянии, соединённое с полным самоотвержением, взял крест свой, признал и исповедал этот крест своим. Возлюбленные братия, воздавая сегодня по уставу святой церкви поклонение честному кресту Господню телами нашими, воздадим ему поклонение и духом. Почтим честный крест Христов. орудие победы и знамя славы Христовой исповедав каждый скреста своего достойное по делам моим восприемлю помяни меня господи в царствии твоем сознанием своей греховности благодарением богу покорностью воле божьей соделаем крест свой орудие казни и знамя бесчестья орудием победы и знамением славы, подобно кресту Господню. Отверзём себе крестом рай. Не позволим себе зловердного ропота, в особенности не позволим себе душепагубной хулы, которые часто слышатся из уст ослеплённого, ожесточённого грешника, терзающегося и биющегося на кресте своём, чётна порывающегося избавиться от креста. При ропоте и хуле крест делается невыносимою тяжестью, увлекающий в ад распятого на нём. Что я сделал, вопит не сознающийся грешник, и укоряет в неправосудии и немилосердии правосудного и милосердного Бога. Порицает и отвергает промысл Божий. Увидев распятом сына Божьего, насмешливо и лукаво требует от него Аще ты иси Христос, спаси себе и наю, сниди со креста. Если ты Христос, спаси себя и нас, сойди с креста. Евангелие от Луки, глава 23, стих 39. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 40. Но Господь наш Иисус Христос волею благоволил плотию войти на крест и смерть претерпеть. чтоб крестом примирить с богом человечество, смертью спасти человечество от вечной смерти. Тропарь воскресный гласа второго и тропарь воскресный гласа пятого. Приуготовляя святых апостолов к великому событию, к имеющему совершиться искуплению рода человеческого, страданиями и поносную смертью вочеловечившегося бога человека. Господь благовременно поведал апостолам, что ему надлежит быть предану в руки грешников, много пострадать, быть убитым и воскреснуть. Такое предсказание показалось некоторым из святых апостолов странным и несбыточным. Тогда Господь призвал пред Себя учеников Своих и сказал им, «И же хочет по Мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест Свой». и по мне грядет. Аминь. Поучение в четвертую неделю Великого Поста Значение Поста по отношению к падшим духам Сей род, сказал Господь своим апостолам о духах злобы, ничим же может изыти и задержимых ими то кма молитвою и постом. Сердцерот не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Евангелие от Марка, глава 9, стих 29. Вот новая черта поста. Пост приемляется Богом, когда предшествует ему великая добродетель милость. Посту приготовляется награда на небе, когда он чужд лицемерию и тщеславию. Пост действует, когда сопряжена ему другая великая добродетель Молитва. И как действует? Не только укрощает страсти в человеческом теле, вступает в борьбу с духами злобы, побеждает их. От чего пост, который сам по себе телесный подвиг, может действовать или содействовать молитве в брани против духов? И от чего наоборот, бесплотные духи могут подчиняться влиянию на них поста? Причина действия поста над духом злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укрощённое постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Только в таком настроении дух наш может противостоять невидимым врагам своим. А же, внегда они, демоны в тужах уми, говорит боговдохновенный Давид. Облачался во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится. Я во время болезней их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Псалом 34, стих 13. Пост доставляет уму трезвонность. А молитва есть оружие ума, которым он отгоняет от себя невидимых супостатов. Пост смиряет душу, освобождая её от ожесточения и напыщенния, являющихся от пресыщения. А молитва постящегося делается особенно сильна, произносится не поверхностно, произносится из самой души, из глубины сердца, направляет, возносит вкруг Богу. Мрачные духи злобы совершили два тяжких преступления. Преподобный Коссиан, собеседование 8, 9 и 10. Первое было причиною их извержения из сонма святых ангелов. Второе преступление было причиною их невозвратного отвержения. На небе они возмутились против Бога. приводителей, ослеплённые самомнением, захотел сделаться равным Богу. За преступную попытку свергнутой с неба в поднебесную, они позавидовали блаженству новосозданного человека и совершили новое преступление. Обольстив человека, увлекли его в своё падение. Последнее злодеяние падших ангелов окончательно решило их участь. Им они запечатлели себя во зле. По причине его вполне отступила от них благодать Божия. Они преданы самим себе, своей злобе, своему греху, который зачали и родили в себе, которым попустили проникнуться естеству своему. Уже никогда никакой мысли доброй, уже никогда никакого ощущения доброго не приходит ангелу отверженному. Он весь, всецело погружён во зло, желает зла, изобретает зло. Полимая ненасытную жаждую зла, он не сыщет насытиться злом и не может. Всё совершенное и совершаемое им зло представляется ему недостаточным перед тем злом, которое воображается ему, которого ищет его нестерпимая жажда зла. Будучи сотворён светоносным ангелом, он не свержен за свои преступления ниже всех скотов земных. Яко сотворил Есисе убийство человеку, сказал разгневанный Бог Сатане, застав его на месте преступления в раю близ человеков, только что низверженных им в падение. Проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных,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 Дух бесплотный обрекается на помышления и ощущения единственно земные, страстные. В них его жизнь, в них его сокровище. Дух лишается способности к занятию духовному. Плотские занятия объемлют его вполне. Дух для мысленного жительства не взводится из лика духов в состояние плотское. и в этом разряде встают ниже всех скотов и всех зверей земных. Скоты и звери действуют по законам естества своего, а падший дух, вращаясь в естестве скотов и зверей, вращается в естестве ему несродном, унизительном. Он не хочет и не может правильно действовать в этом естестве. Он непрестанно злоупотребляет этим естеством. Такая греховная вещественность падшего ангела подчиняет его влиянию поста, освобождающего наш дух из-под владычества плоти. Падший ангел, приступая к постишемуся человеку, уже не видит того вещественного преобладания, которое ему вожделенно и нужно. Уже он не может возмутить крови благодетельно прохлаждённый пост он. Уже он не может возбудить плоти, не склонный к гранию, обузданный постом. Уже не повинуются ему умы и сердца, ощутившие по причине поста особенную духовную бодрость. Увидев сопротивление, гордый патши дух отступает, потому что он не терпится противление и противоречие. Он любит немедленное согласие, немедленную покорность. Несмотря на то, что он на персях и чреве ходит, несмотря на то, что он питается единственно землёю, мысль быть подобным Богу не оставила его. Он ищет поклонения и поклонников. Дерзнул он сыну Божьему показать все царства вселенныя в часе времени и обещал дать ему всю власть над ними и славу их, требуя за то поклонения себе. Евангелие от Луки, глава 4, стихи 5 и 6. И ныне он не перестаёт представлять последователям Сына Божьего прелести мира, живописуя их в мечтании с облознительнейшими чертами и красками, с тем, чтобы исторгнуть каким бы то ни было обманом поклонение себе. Противитесь дьяволу, и бежит от вас, сказал святой апостол Иаков. противстаньте диаволу и убежит от вас послание Иакова глава 4 стих 7 а другой апостол сказал восприимши щит веры в нём же вы сможете вся стрелы лукавого гороженные угасите возьмите щит веры которым вы сможете угасить все раскалённые стрелы лукавого послание к ефесянам глава 6 стих 16 Возведём силу веры око ума к вечности, к неизреченному блаженству, ожидающему праведника в вечности, и к столь же неизреченным мукам, ожидающим там нераскаянных и упорных последователей змея. Такое созерцание возможно нам только тогда, когда тело будет приведено в порядок и будет содержаться в порядке постом, когда чистую молитву Возможною только при посте мы прилепимся к Господу, соделаемся один дух с Господом. Первое послание к коринфянам, глава 6, стих 17. Змей присмакается постоянно по земле, соответственно, слыша произнесённому на него приговору. Сказал святой Иоанн Златоуст: Если хочешь быть в безопасности от его ядовитого угрызения, будь умом и сердцем постоянно превыше земли. Биседо 8 на послание к римлянам. Тогда ты возможешь воспротивиться ему, и он, гордый, не терпя противления, убежит от тебя. Где же люди, одержимые духом нечистым? Где те люди, которых бы он терзал и мучил, как терзал и мучил юношу, упоминаемого ныне в Евангелии? По-видимому, их нет, или они очень редки. Так рассуждает тот, кто на все смотрит поверхностно и земную жизнь свою приносит в жертву рассеянности и греховным наслаждениям. Святые отцы рассуждают иначе. «Свободу, — говорят они, — обрети дьявол сабесы, отнели же прислушанием садела человека, изгнанным из рая и отлученным от Бога, колебати умни и внощи и во дни словесность всякого человека. Симеон Новый Богослов, Добротолюбие, часть 2, в слове Никифора Монашествующего. Подобные тем мучениям и терзаниям, которым, по повествованию Евангелия, подвергалось тело юноши от злобного духа, страждет от него и душа, особливо подчинившаяся произвольно влиянию его и признавшая за истину ту убийственную ложь, которую он непрестанно представляет нам для нашей погибели, прикрывая ее личину истины для более удобного обмана и более удачного злодеяния. «Трезвитесь, бодрствуйте», — предостерегает нас святой апостол Петр. «За несупостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, из кий кого поглотите, ему же противитесь, тверди верою». «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою». Первое послание Петра, глава 5, стихи 8 и 9. Какими орудиями действует на нас падший ангел? Преимущественно помыслам греховным и греховным мечтаниям. От противящихся ему он бежит, а не познающих его, беседующих с ним и верящих ему, он колеблет, мучит и погубляет. Как сам он на чреве ходит и не способен к помыслам духовным, так и перед нашим воображением он живописно рисует сей приходящий мир с прелестями и наслаждениями. И вместе входит в беседу с душою об осуществлении несбыточных мечтаний. Он предлагает нам земную славу, он предлагает нам богатство, он предлагает нам пресыщение он предлагает наслаждение плотскими нечистотами, которым по выражению святого Василия Великого, не только получилось ощущение, но которым он, будучи сотворён духом бесплотным, соделался родителем. Канонник первая молитва от осквернения. Он предлагает всё это в мечтании и вместе указывает на способы противозаконные к осуществлению мечтаний противозаконных. Он ввергает нас в печаль, в уныние, в отчаяние. Словом сказать, он неусыпно печётся о погибели нашей средствами и благовидными, и неблаговидными. И явным грехом, и грехом, прикрытым личиною добра, умощённым приманкою наслаждения. Сия есть победа победившая мир, вера наша. Говорит святой Иоанн Богослов. Послание первое, глава 5, стих 4. Вера, орудие победы над миром, есть вместе и орудие победы над падшими ангелами. Кто прозирающий оком веры возвещаемое словом Божиим вечность, не соделается хладным, кратковременным преимуществом мира. Кто будучи истинным учеником Господа нашего Иисуса Христа, захочет попрать его все святые заповедания для наслаждения греховного, представляющегося приманчивым до вкушения, являющегося гнусным и убийственным по вкушению. Какую силу может иметь над учеником Христовым обворажительная картина земных преимуществ и наслаждений, даже ужасная картина земных бедствий, рисуемая лукавыми духами, для приведения зрителя в уныние и отчаяние, когда силою Слова Божия напечатлелась в душе его величественная картина вечности, пред которой всякая земная живопись бледна, ничтожна. Святой Иоанн Богослов, возвестивший, что победа, победившая мир, есть вера наша, приветствует истинных чад христовых, победивших мир и победивших мир, с победою над падшим ангелом и сонмищем подручных ему духов. Ишу вам, юноши, говорит он. Яко победи сте лукавого. Юношами названы здесь христиане, обновлённые божественной благодатью. Когда служитель Христов окажет должное мужество и постоянство в борьбе с духами злобы, тогда нисходит в душу его божественная благодать. и дарует победу. Тогда обновляется яко орля юности его, та не стареющая юность, которую он украшен был Создателем при создании, которую заменил не исцельной ветхостью при произвольном падении. Соломон 102 стих 5. Не любите мира, не я же в мире, а ще кто любит мир, несть в любви отчи в нем. Яко все еже в мире, похоть плотская, и похоть отчес, и гордость житейская, несть от отца, но от мира сего есть. И мир приходит, и похоть его. А творяй волю Божию, пребывает во веки. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире, Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Первое послание Иоанна, глава 2, стихи с 15 по 17. Возлюбленные братия, от чего и нам не быть победителями мира и миродержца? победили их подобные нам человеке, облечённые плотью и немощными человечество. Победили его не только доблестные мужи, победили его и хилые старцы, и слабые жёны, и малые дети. Они победили и не оставили нам никакого извинения в побеждении, если мы подвергнемся ему. Пред ними стоял тот же мир со своими обольщениями. Около них присмыкались те же невидимые змеи, употреблявшие все усилия, чтобы низвлечь и вселить души их в персть. Сердца и мысли победителей были горе. Ограждая постом тела свои, они укротили, остановили в них влечение к земному наслаждению. Посредством поста ровно. Они доставили духу возможность пребывать в непрестанном трезвении и бодрствовании. Доставили ему возможность неусыпно следить и наблюдать за многоразличными кознями дьявола. Облегчив постом тела свои, облегчив им сам дух, они дали возможность духу прилепиться к Господу чистую и постоянную молитву, получить божественную помощь, оживить свою веру от слуха. Веру от слуха соделать извещением, духовную силою. Этую силою одержать совершенную победу над миром и духами злобы. Салом 134, стих 3. Такая вера, как научает нас святой Иоанн Богослов, называя ее уже дерзновением к Богу и заимствуя учения ней из своих святых опытов, приобретается услышанную молитвою. Евангелие от Анна, глава 5, стихи 14 и 15. «Такую верою праведники невидимого Бога как бы видят», сказал святой апостол Павел. Послание к Ефесинам, глава 11, стих 27. «При видении Бога естественно, что скрывается от взоров мир. Приходящий мир делается как бы несуществующим. и не на шта оперется миродержцу для его брани. Трезвитесь, братия, и бодрствуйте. Занес упоста ваш дьявол, яко лев рыкае ходит, и скии кого поглотите. Ему же противитеся твердью веры, воспряв щит веры. Веры деятельной, веры живой, веры благодатной, для которой способен только тот подвижник Христов, который приуготовился к брани с духами злобы, прощением ближним согрешений их, то есть милостью и смирением. И вступил в эту брань, облечённый в оружие поста и молитвы. Аминь. Поучение в пятую неделю Великого поста. Сочетание поста с милостью и молитвой. Благо, говорил архангел Рафаил Тавитам. Молитва с постом и милостынею и правдою. Книга Тавита, глава 12, стих 8. Великое благо такой пост. Благо он для грешников, как единственная дверь для исчезствия из падского состояния, для вступления в спасительную пажить покаяния и для неизходного пребывания в этой спасительной пажити. Великое благо он не для одних грешников, великое благо он для праведников, великое оружие в руках их. Во всё время земного странствования они не покидают его, иму держивают себя в чистоте и святыне. Пост свой они основывают на милости, пост свой они полагают в основание молитвы, молитву веры, Приемлют всё просимое имя. Послание Иакова, глава 5, стих 15. Евангелие от Марка, глава 11, стих 24. Плоть наша, любомудствует преподобный Марк, взятая от земли и свойством своим подобная земле, для неё необходимого озделывания. Слово седьмое о пощении и смирении. Как семена, посеянные на ниве, необработанной земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, так и молитва остаётся бесплодной, если для неё не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом. Развлечение этих ченя мыслей, холодность, ожесточение сердца, суетные и греховные мечты, непрестанно возникающие в ображении уничтожают молитву пресыщенного. И наоборот, как на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной полезными семенами, с особенную силой вырастают плевелы, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвою, густо и сильно вырастают Плевело самомнение и высокомудрие. Высокомудрие и самомнение в безрассудном жестком постнике всегда соединены с уничижением и осуждением ближнего, с особенную способностью соблазняться, наконец, с самообольщением, гордынею, погибелью. Пост – это сильное орудие. Когда он предоставлен самому себе, Когда из орудия он уже притворяется как бы в цель жизни, в цель чесловия, делается для подвижника орудием самоубийства. Таким постом постились фарисеи, и постились много, постились во вред себе. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 14. Не все цеваго поста, а избрав глаголит Господь Ниже а счастличеше яко серп выю твою и вретище и пепел постелеши ниже так и наречите пост приятен не таковаго поста а зазбрах глаголит Господь Но разрешай всяк саус неправды разрушай обдолжение насильных писаний отпусти сокрушенное в свободу и всякое писание неправдное раздири Раздрабляй алчущим хлеб твой, и нищая бескровная введи в дом твой. Аще видишь и наго адии, и от свойственных племень твоего не презри. Тогда разверзется рана свет твой, и исцеление твоя скорого сияют, и придыдет пред тобою правда твоя, и слава Божия обимет тебя. Тогда воззовешь и Бог услышит тебя. и ище глаголю щути молитву твою речет, се приедох. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярма. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, оден его, и от одинокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастёт. И правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит. Возопиешь, и он скажет: "Вот я". Книга пророка Исаии, глава 58, стихи с 5 по 9. Пророк требует, чтоб посту предшествовала и сопутствовала милость. Он даёт обетование, что молитва подвижника, сопрягающего пост с милостью, будет немедленно услышана, что такой подвижник способен обдатного посещения Божие. И повсюду святой дух законополагает соединение поста с молитвой. Обратитесь ко мне всем сердцем вашим, взывает Господь грешникам устами другого пророка. увещевая и ободряя их к покаянию в посте и в плаче и в рыдании и растургните сердца ваши а не ризы ваши и обратитеся ко Господу Богу вашему вострубите трубою в Сионе освятите пост проповедите цельбу обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте плаче и рыдании Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Книга пророка Иоиля, глава 2, стихи с 12 по 15. Опыт силы поста и молитвы показали каяющиеся анинитяне. Уже изречено было Богом определение на них. Уже оно возвещено было им пророком Ионою. Уже пророк, удалившийся за город, пристально смотрел на город и ежечасно ожидал сбытия грозному пророчеству. Но не ниветя не прибегли к покаянию, доказывая неподдельность покаяния оставлением лукавых деяний, усиленным постом, усиленной молитвою. И раскаяйся, Бог, о зле ежеглаголыше сотворить им. и не сотвори. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Книга пророка Ионы, глава 3 стих, 10. В Новом Завете Господь возвестил, что пост соделается общим подвигом всех учеников его, егда от яд будет от них небесный жених, Господь. Вознесение им на небо. Евангелие от Луки, глава 5, стих 35. «И как ученикам Господа Иисуса не поститься на земле, как не плакать на ней, как не облачаться в одежду печали, когда сокровище их, единственное сокровище, далеко от них, когда путь к нему преисполнен трудностей, наветуется ужасными и по числу, и по злобе разбойниками». Все святые Божии проводили земную жизнь в посте и молитве. Так по свидетельству Евангелия, святая Анна Пророчица, дочь Фануилова, не отходила от церкви, служа Богу постом и молитвами день и ночь. Евангелие от Луки, глава 2, стих 37. А великие удивиши повествует священное Писание, что она, постяшися все дни вдовства своего, имела опытное разумение молитвы, ведала ее силу. Молитвою достигла живой веры в Бога. Верою совершила чудный подвиг. Книга Иудифи, глава 8. «Покрых постом душу мою», — говорит Боговдохновенный Давид, — «так силен этот подвиг. Смирях постом душу мою». Так противодействует этот подвиг самодовольству и напыщенности, являющимся от пресыщения. Псалом 68, стих 11. Псалом 34, стих 13. При посредством поста молитва моя в недра мои возвратится. Без него она печальная жертва умственного развлечения, неразлучного с пресыщением. Святой апостол Павел, исчисляя признаки истинных слуг Божиих, между этими признаками упоминает пребывание в посте и молитве. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 5. Послание к Римлянам, глава 12, стих 12. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. О себе он свидетельствует, что он проводил земную жизнь постоянных подвигах, лишениях и скорбях. Он упоминает и ту алчбу и жажду, которым ему приводилось подвергаться по стечению обстоятельств, и то произвольное непрестанное пощение, которым он укращал и порабощал тело свое. Второе послание к Коринфянам, глава 11 стих 27. Первое послание к Коринфянам, глава 9 стих 27. И. Евангелист Лука, описывая в Деяниях совокупное пребывание в Иерусалиме святых апостолов по вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа с Пресвятой Девою Богоматерью и другими жёнами, последовавшими за Господом во время его земного странствования, говорит: Все есть бяху терпящие единодушно в молитве и молении. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Деяние, глава 1, стих 14. Из этих слов явствует, что молитвы их были весьма продолжительны, непрестанны, чего без помощи поста совершить невозможно. Таково было жительство апостолов. Таково было жительство мучеников. Таково жительство преподобных. Оно было и есть сопряжение непрестанной молитвы с постоянным пощением. Милости и любовь их к братиям, к любящим и ненавидящим, была божественная, как превысшее человеческого естества, как заимствованная из Персии самого Господа. Они не только сострадали всем нуждающимся в душевных и телесных потребностях, не только прощали все оскорбления и техчайшие обиды, они с радостью положили души свои за спасение ближних, за спасение врагов своих. В важных обстоятельствах и трудностях жизни, предзначатя им великих дел, при наступлении великих скорбей, святые Божии усугубляли свой пост и свои молитвы. Пример того и другого показал нам собою Спаситель наш, Господь наш Иисус Христос. Предышествуем для проповеди и спасения человечества, Господь удалился в пустыню. Там пребыл в посте 40 дней и 40 ночей. Он постился, говорит блаженный Феофилакт, благоволя показать нам, что пост есть великое оружие. и во время искушений и против бесов. Как умножение пищи служит началом всякому греху, так и воздержание служит началом для всякой добродетели. Толкование на Евангелие от Матфея, глава 4, стих 2. Руководитель к подвигу поста и к подвигу против дьявола есть дух святой. Толкование блаженного Феофилакта на четвёртую главу Евангелия от Луки. Перед избранием 12 апостолов, которым предназначено было уловить вселенную в веру и спасение, Господь вошёл на уединённую гору и всю ночь пребыл в молитве. Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Перед воскресением Лазаря Господь обратился к благодарению Отцу за услышание своей молитвы. Аз ведех, сказал он: "Иаков всегда меня послушаеши, потому что воля Отца и Сына есть единая божественная воля. Но народа ради стоящего окрест трех, доверу да им ут. Иако ты меня послал есть. Я и знал, что ты всегда услышишь меня". но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Евангелие от Анна, глава 11, стих 42. Точно так же и пред избранием апостолов Господь не имел нужды в молитве, но обратился к молитве и прибыл в ней целую ночь, показывая по разуму святых отцов действиями своими образ для наших действий, показывая нам, что он не мог. что Бог принимает и краткую молитву нашу, но что при дважных случаях и начинаниях полезно, нужна, необходимо нам, особенно продолжительная и особенно напряжённая молитва. Толкование блаженного Феофилакта. Пред страданиями и крестной смертью, которым Господь благоволил подчиниться для искупления человечества, он пришёл в сад Гефсиманский. на место, где должноствовало совершиться предание, являя в себе добровольную жертву, приносимую по единой нераздельной воле отца и сына. Этим он показал нам, что мы должны принимать всякую напасть, ниссылаемую нам свыше, как неотъемлемую нашу принадлежность. Принимать с самоотвержением, с покорностью воле Божией, с верою в Бога всемогущего. который неусыпно бдит над нами у которого изъечтены все волосы наши от которого не утаися кость моя как сказал пророк и уже сотворил еси в тайне и состав мой в преисподних земли не сокрыты были от тебя кости мои когда я созидаем был в тайне образуем был в глубине утробы Солом 138 стих 15 Господь показал нам средства, которым можем и должны укреплять немощь человеческого естества во время нашествия напасти. Он обратился к усиленной молитве. Ученикам, побеждаемым сном, он заповедал: "Бдите и молитеся, да не внидете в напасть. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение". Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Чтобы пришедшее напасть не объяло человека, не овладело им, не поглотило его, необходимо молитва. Необходимо во время напасти для побеждения напасти та духовная сила, тот божественный непоколебимый мир, который приносится молитвой. Для побеждения сатаны стремящегося помыслами печали, безнадежи и отчаяния потрясти и погубить человека, подвергшегося напасти по Божию определению, для того, чтобы не оскудела вера наша во время напасти, нужна молитва. Она нужна нам, чтобы посреди самой скорби мы могли ощутить по завещанию апостола всякую радость, которую он повелел нам иметь, егда впадем в Бога. В искушение различно. Послание Иакова, глава 1, стих 2. Благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом и может сохранить только поддерживающий чистоту свою постом. К примеру Господа последовали и последуют истинные рабы Господа. Ещё в Ветхом Завете, водимый духом Христовым, святой Давид в особенно трудных обстоятельствах жизни усугублял свой пост и свои молитвы. Вторая книга Царств, глава 12, стих 16. Псалом 34, стих 13. Подобно ему, святой пророк Даниил, уразумев из книги пророка Иеремии, что исполнилось число лет назначенных Богом для пребывания пленных иудеев в Вавилоне, что наступило время возвращения их в Иерусалим, обратился с напряжённую молитвую к Богу о избавлении иудеев, усиливая молитву постом. И дах, говорит он, "Лице мое к Господу Богу, еже взыскать о молитвы и прошения в посте и во ветище и в пепле. И молился к Господу моему и исповедовался" И обратил я лицо моё к Господу Богу, с молитвою и молением, в посте и в ретища и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался. Книга пророка Даниила, глава 9, стихи 3 и 4. Состояние, в которое приводит человека пост и молитва, особенно способно к принятию Божиих благодеяний и божественных откровений. Так милостыне, молитвы и пост Корнилия Сотника предстали пред Бога и доставили ему величайшее благо познание Христа. Бех постяся и в девятый час моляся в дому моем, поведала себе Сотник апостолу Петру. И се муж сто предо мною в одежде светли. То был ангел. Деяния глава 10, стих 30. Так, молящемуся и алчущему апостолу Петру явилась великая площеница, опускавшаяся с небес, образовавшая собою языческий мир, принятый Богом к вере во Христа и к спасению во Христе. Деяния, глава 10, стих 11. Так, служащим апостолам Господеви и постящимся, открыл Святой Дух, что он избрал Павла и Варнаву, для проповедания христианства язычникам, повелел отделить и послать их на это служение. Деяние, глава 13, стих 2. Апостолы, услышав во время молитвы и пощения повеление Святого Духа, прежде чем исполнить это повеление, снова прибегают к посту и молитве, чтобы повеление, полученное при содействии поста и молитвы, было и исполнено при содействии их. Тогда, постившись и помолившись, и возложивши руки на ня, отпустивши их, говорит писатель апостольских деяний. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Деяния, глава 13, стих 3. Всем известно, каким успехом увенчалось служение Павла и Варнавы. оно увенчалось насаждением христианства по всей тогда известной вселенной. Бесчисленные доказательства и примеры того, что все угодники Божии тогда именно поддавляются божественных откровений, когда они отрешают себя постом от вещества, о чистую молитву, нагими умами, незасоренными никакой мечтою, не развлекаемыми никакой посторонней мыслью, предстанут в глубоком благоговении и мире невидимому и недоведомому Богу. Возлюбленные братья, познав значение и силу духовных оружий, милостыни, поста и молитвы, поспешим припоясаться этими оружиями. Стяжем милость, обличемся в благость по наставлению и убеждению апостола. Послание к Колоссинам, глава 3, стих 12. Отличительную чертою характера нашего, постоянную отличительную чертою поведения нашего, да будет милосердие. Святой Исаак Сирский, слово первое. Вне милости не будем искать правды. Святой Исаак Сирский, слово пятьдесят шестое. Милость, исходящая из поврежденного человеческого естества, противна правде. Милость изливающаяся из заповедей Евангелия, несмотря на обилье своё, находится в неразрывном союзе с правдою Божией, служит выражением её. Псалом 84, стихи с 11 по 14. Псалом 88, стих 15. Не только во время святых постов назначена святую церкви Будем смирять наши тела умеренным употреблением пищи, пищи известного качества. Но и в прочее время будем употреблять пищу благоразумно, соразмерно существующей нужде, для поддержания телесных сил и телесного здравия. Поработив посредством поста тело духу, садилов дух наш ангела подобным по благости, окрылим его молитвою. Пусть дух наш приобретёт блаженный навык быстро и часто взлетать к Богу и испрашивать Божие благословение на начинания наши, Божью помощь деяниям нашим. Душеспасительный совет этот принадлежит преподобному Варсанофию великому. Ответ 261. Мы не замедлим увидеть Бога с поспешником правителем деятельности нашей. этого мало возносясь часто мыслю к богу мы постепенно очистим нравственный путь наш от всякого беззакония не только грубого но и тонкого совершаемого в помыслах и ощущениях кто призывающий бога на помощь осмелится призвать его на помощь делу порочному кто представляющий своё прошение воззрению царя царей не озаботится прежде чтоб прошение было достойно царственного и божественного взора, проникающего в сокровенности сердца и видевшего с одинаковой явностью всё видимое и невидимое. Аще часов просим по воле его, только в том он послушает нас, сказал апостол. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 14. Кто, ежечасно обращающийся к Богу, не стяжет убеждение и ощущение, что он жительствует под очами Бога, что всякое его дело, всякое движение души видит всевидящий и вездесущий Бог? Такого убеждения и ощущения необходимое последствие – духовное преуспеяние христианина. Да дарует нам, милосердый Господь, это преуспеяние. Во славу имени Своего и во спасение наше. Аминь. Слово первое в неделю цветоносную. Радуйся, зело, чьи Сионе, проповедуй чьи Иерусалимля. Се, царь твой грядет тебе, праведен и спасай ей. Той кроток и всет на подъеремника Иерусалим.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 Божий пророк произнес пророчество о событии, которое мы сегодня воспоминаем и празднуем. Господь наш Иисус Христос, окончив свою проповедь на земле, совершил торжественное вшествие в царственный град Иерусалим, в град поклонения истинному Богу, в град по преимуществу Божий. Господь совершил это вшествие как царь и победитель, чтобы венчать своё служение решительным подвигом, поражением смерти смерти, снятием клятвы с рода человеческого посредством принятия этой клятвы на себя. Он совершил шествие в царственный град на жеребяти и осле, на неже никто же не колыже от человек в седе, чтобы возвратить человечеству утраченное отцом нашим царское достоинство. возвратить это достоинство вошедшим на крест. Евангелие от Анна, глава 12, стих 15. Евангелие от Луки, глава 19, стих 30. Укротилось неукрощённое жребя под чудным садником. На жребя апостола возложили свои ризы. Вышедший навстречу и сопутствовавший Господу многочисленный народ вопиял в восторге. Асанна сыну Давидову, благословен гряды и царь во имя Господне. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 9. Евангелие от Луки, глава 19, стих 38. По мановению Господа провозглашен царь во имя Господне, ни по случаю, ни по сознанию и произволу человеческому. Тот же народ по прошествии четырех дней, уже вопияло провозглашённым сегодня царе распни распни его не им ему царя токмо кесаря евангелие от луки глава 23 стих 21 евангелие от анна глава 19 стих 15 что бы значило вшествие господа во иерусалим на неукрашённом жеребце это по объяснению святых отцов имеет глубокий пророческий смысл. Всевидящий Господь уже видел наступающее окончательное отступление иудеев. Он провозвестил об этом отступлении ещё в то время, как только дан был закон израильтянам на Синае, провозвестил устами их вдохновенного законодателя. Согрешиша Говорит Моисей о будущем согрешении иудеев против Бога-человека, как бы уже о совершившемся. Согрешиша не того чада порочное, роди строптивый и развращенный, сияли Господи ве воздоете. Язык погубивый совет есть, и несть в них художество, не смыслишь о разумете. От виноградов садомских виноград их, и разгая их от гаморры. Напротив того, возвеселитеся небеса, купно с ним, сыном Божиим, и да поклонятся ему все ангели Божии, возвеселитеся языцы с людьми его, и да укрепятся ему все сынови Божии. Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный, сие ли воздаете вы Господу, ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Веселитесь, небеса, вместе с ним, и поклонитесь ему все ангелы Божии. Веселитесь, язычники, с народом его, и да укрепятся все сыны Божии. Второзаконие, глава 32. Вшествие на необъезженном жеребце в Иерусалим — есть повторение пророчества Моисеева, повторение не словами, символом. Моисей предвозвестил, что язычники возвеселятся о Господе, а иудеи будут отвергнуты. Здесь неукрощённая жребя, на нём же никто же не колыже от человек в седе, изображает язычников. Одежда апостолов это учение Христово, преподанное ими язычникам. И Василий духовно на язычников в Господь, соделавшись их богом. Он ввёл их в Иерусалим, в лоно своей церкви, в вечный нерукотворённый Божий град, в град спасения и блаженства. Отверженные иудеи были тут на лицо. Они устами возвещали: царь израилев, а в душе, в своём синедрионе, уже решили убийство Спасителя. И ещё другое значение имеет жеребя осля. Оно изображает каждого человека, водимого бессловесными пожеланиями, лишившегося своей духовной свободы, привязанного пристрастием и наваком к плотской жизни. Учение Христово отрешает осля от привязи, то есть от исполнения греховной и плотской воли. Потом апостолы Приводят осля ко Христу, возлагают на осля ризы. На него восседает Господь и совершает на нем вшествие в Иерусалим. Это значит, по оставлении греховной жизни человек приводится к Евангелию и облачается, как бы в апостольские ризы, в подробнейшее и тончайшее познание Христа и его заповедей. Тогда восседает на него Господь духовным явлением ему и духовным обитанием в нём, как обблаговалил он обитавать. Имеей же заповеди мои и соблюдай их, то и есть любяй меня. А любяй меня возлюблен будет отцом моим, и аз возлюблю его и явлюся ему сам. И отец мой возлюбит его, и к нему приидимо, и обитель у него сотворима.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 Пришествие Господа сопутствуется при высшем слове и постижении миром, миром благодатным, достойным подателя его Господа. Этот мир не имеет никакого сравнения с естественным спокойствием падшего человека, который может ощутить спокойствие и удовольствие от наслаждения плотского, который может счесть спокойствием самое нечувствие свое, самую вечную смерть свою. Восседает Господь на естественные свойства покорившегося ему человека, усвоившего себе его всесвятое учение. И вводит его в восседай на нём в духовный Божий град, в град мира, в Иерусалим, которого зажигитель Бог, а не человек. Душу, поднявшую Господа, приветствует Святой Дух. Он предлагает ей радость духовную, нетленную, вечную. Радуйся и радуйся зело, дще Сиона, честь святой церкви, потому что ты не принадлежишь никому, кроме Бога. Проповедуй чи Иерусалимля: се царь твой грядет праведно спасая ей, той кроток и всет на подъеремника и жребца юна. Ты ощутив в себе благодатный мир Христов и соделавшись чério этого мира, обновилась юностью духовную и опытно ведаешь царство Христово. В тебе уже укрощены страсти благодатною силою управляющего тобою всадника. Естественные твои свойства не могут нарушать своих естественных законов, не могут переходить и преображаться в необузданные страсти. Заимствуя от Господа все мысли, все ощущения, всю деятельность твою, ты можешь и обязана поведать имя Господне братьей твоей. Посреди церкви воспеть Господа. Псалом 21, стих 23. Ты, как рожденная Святым Духом и черь Духа, способна созерцать духовное шествие Царя твоего, способна созерцать Бога. Праведность царя твоего. Он кроток и смирен сердцем, и наставит кроткие на суд, но учит кроткие путем своим. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29, Псалом 24, стих 9. Бог наш, Дух, несравнимый ни с каким сотворенным Духом. как во всех отношениях бесконечно отличающийся от всех тварей святые сотворённые духи суть его престола и колесницы он восседает и шествует на херувимах он восседает и шествует на тех блаженных душах человеческих которые покорили ему и принесли ему во всесожжение свои естественные свойства На таких душах чествует царь, входя в освятой град Божий и вводя в него святые души. Слово второе в неделю цветоносную. Возьмите врата князи ваши и возьмитеся врата вечная, и внидет царь в славе. Поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные и войдёт царь славы. Солом 23 стих 7. Закона полагает и провозглашает это святой дух устами вдохновенного пророка. Возлюбленные братия, Бог выражает своё всесвятое благоволение житьствовать в нас. Волю великого Бога нашего особенно приличествует возвестить в настоящий праздник, в который мы вспоминаем вшествие Господа в град Иерусалим, в град мира, в град истинного служения Богу. Иерусалим есть образ благочестивой души. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Слово духа надо разуметь и объяснять духовно, сказал святой апостол. Первое послание к коринфянам, глава 2, стих 14. Призовём свыше божественную благодать и рассмотрим, о Господи, воззвание к нам Господа. Возьмите врата князи ваша и возьмитеся врата вечная, и внидит царь славы. Кто князь, которым обращается здесь слово Божие? Душою и телом человека, всеми его силами и способностями, его жизнью обладает и располагает ум его. Ум владыка, царь, священник, князь в малом мире, в человеке. Господь наш Иисус Христос есть Боже и истина. Как истина принимается исключительно умом? то слово Божие, приглашая человека к принятию Спасителя, обращается к началу их, к духу, к уму, говорит: возьмите врата к князю ваша. В направлении ума к истине, в пребывании ума в святой истине Христе заключается сущность спасения нашего. Какие врата повелевается взять? чтобы соделать возможным вшествие царя славы в богозданный град, в человека. Эти врата — грех. «Гресси ваши, — говорит пророк, — разлучают между вами и между Богом, и грех ради ваших отврати лице свое от вас. Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвратили. отвращают лицо его от вас. Книга пророка Исаии, глава 59, стих 2. Врата названы вечными. Грех, которым мы заразились в нашем корне, в праотцах, бесконечен. Спаситель положил ему конец. Но и теперь грех бесконечен и вечен в тех, которые не признают Спасителя или признавая его устами, отрицаются жизни. Возьмите врата князи ваши и возьмитеся врата вечная. Что же опять значит в божеем приглашении и повелении выражение возьмите? Обыкновенно врата отворяются, а здесь узаконнится взятие их. Так оказалось недостаточным для этих врат для греха слово отверзите. нужно было употребить слово возьмите нужно взять врата отъять их уничтожить совершенно покаяние в грехе сказал некоторый великий отец заключается в том чтоб сознать свой грех раскаиться в нём и уже не повторять его изречение преподобного Пимена великого алфавитный потерик только в ту душу, которая с решительностью отвергнет грех, которая удовлетворительно очистит себя покаянием, внедёт царь славы. Святой Дух, заповедуя взять врата, повелевает и вратам взяться. Возьмитеся врата вечные. Это знаменует для первоначального оставления греха и греховной жизни необходимое собственное произволение и усилие человека. Но прощение человеку грехов, освобождение от насилия греховных навалов, очищение от греховных качеств, усвоившихся падшему естеству, совершается действием всесвятого и всесильного Божьего Духа. Возьмитеся врата вечные. Когда возмутся врата вечные, входит в душу царь славы. В оживлённом и радостном было для Иерусалима воспоминаемое и празднуемое нами шествие в него Искупителя, Спасителя, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Возлюбленные братия, все мы можем сподобиться этого величайшего счастья, если пожелаем его и устремимся к приобретению его от всего сердца нашего. Отвратимся от греха, ради которого отвращается от нас Господь. Отвратимся от греха искренним и действительным покаянием. Мысли, сердечные чувствования, слова, дела наши да будут выражением заповедей Христовых, которыми преподаётся точнейшее уклонение от зла и правильное богоугодное творение добра. Таким поведением Мы соделаем себя домом, храмом, градом достойным Христа. Аще кто любит меня, сказал он, слово моё соблюдёт, и отец мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Возьмите врата князи ваши. И возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Аминь. Слово великий четверток на литургии о святых Христовых тайнах. Хлеб сердце человека укрепит. Пророчествовал пророк о некоем чудном хлебе. который в отличие от обыкновенного вещественного хлеба, укрепляющего тело, долженствовал укреплять сердце человеческое. Псалом 103, стих 15. Нуждается сердце наше в укреплении. Страшно поколебалось оно при падении нашем и само собою не может остановиться от колебания. Непрестанно потрясается оно различными страстями. Тщетно и в суе проповедует падший человек в ослеплении своем о твердости воли человеческой. Этой твердости нет. Увлекается воля насилием преобладающего ею греха. Нужен, нужен предвозвещенный чудный хлеб, чтобы укрепить поколебавшееся, ослабевшее сердце человеческое. Преподобный Варсануфй Великий, ответ 401. Преподобный Коссян, собеседование 9, глава 21. Совершает укрепление сердце человеческого хлеб, шедший с небес, хлеб жизни. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 58 и 48. Этот хлеб Господь наш Иисус Христос. Он сказал: А зъ есть мн хлеб животный, и же сшедъ из небесє. Аще кто съестъ отъ хлеба сего, живъ будетъ во веки. И хлебъ его же аз дамъ, плоть моя есть. И уже аз дамъ за животъ мира. Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребываетъ, и аз в немъ. Я хлебъ живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Еядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нём. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 51 и 56. Какое чудное установление! Естественно уму человеческому прийти в недоумение предустановлением сверхъестественным, непостижимым. Услышали установления люди, омраченные плотским мудрованием и неверием, не захотели получить объяснение от Бога о божественном установлении, произнесли о божественном установлении свой суд, в осуждение и погибель себе. «Жестоко слово сие», — сказали они. Кто может его послушать? И? От сего мнози отученик его всуе носивших имя учеников. И дошав спять, и к тому не хождаху с ним. Какие странные слова, кто может это слушать? Многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 60 и 66. И ныне наветуются сомнением о великом таинстве те, которые только носят имя христиан, придерживаются наружных обычаев христианских, а по жизни и сердечному залогу чужды христианство. Жестоким было бы слово, если б произнёс его человек. Послушание слову было бы невозможным, если б слово произнёс человек. Слово произнесено Богом. принявшим по бесконечной благости своей человечество для спасения человеков и потому слово должно быть преисполненным благости слово произнесено богом принявшим человечество для спасения человеков и потому внимание к слову и суждение о нём не должны быть поверхностными послушание слову должно быть принято верою от всей души как должен быть принят и воплочившийся бог. Принятие богом человечества непостижимо для человека. Столь же непостижимо установление и действия бога человека. А не человека, зачатого в беззакониях и рождённого в грехах, человека обречённого вечной погибели и вечному томлению в темницах и пропастях ада, усваиют богу. саделывают Богом по благодати, возводят на небо для вечного жительства и для вечного блаженства на небе. А судившие слово и установление Бога человека, отвергшие слово и установление, осудили и отвергли слово, дух и живот. Осудили и отвергли установление. которым преподаётся ученику Христову дух и живот. Аминь, аминь глаголю вам, сказал Господь. Аще не сниснёте плоти Сына человеческого, не пиёте крови его, живота не имеете в себе. Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Евангелие от Анна, глава 6, стих 53. Подобляет научиться, говорит святой Иоанн Златоуст, чудному свойству и действию святых таин. Что они? Для чего они преданы? Какая польза от них? Мы единое тело с телом Господа нашего Иисуса Христа. Мы плоть от плоти его. Кость от кости его. Бытие глава 2, стих 23. Тайны наученные. Внимайте тому, что говорится. Мы соединяемся со всесвятою плотью Господа не только при посредстве любви, но и при посредстве самого таинства. Всесвятая плоть Господа соделывается нашей пищей. Он дровал нам эту пищу. желая показать любовь, которую имеет к нам. Он смесил себя с нами и возмесил в нас своё тело, чтобы мы были соединены с ним, как соединено тело с головою, таково свойство неизреченной любви. Преде изображая собою Господа, Иов поведал о рабах своих, которыми был особенно любим что они в объяснении великой любви к нему говорили: кто убо дал бы нам от плоти его насытитеся. О если бы мы от мяс его не насытились. Книга Иова, глава 31, стих 31. Доставил нам это Христос, в воде нас в величайшую любовь, и свою любовь являя к нам, подавая желающим не только видеть себя, но и прикасаться к себе, и снедать себя, и соединяться с собою, и исполнить всякое желание. Нарвоучение 46 в беседах на евангелиста Иоанна. Господь, заменив для нас собою нашего праотца Адама, от которого рождаемся в смерть, соделавшись нашим родоначальником, заменяет плоть и кровь, заимствованные нами от Адама, своею плотью и кровью. Такое действо Господа, при благочестивом созерцании искупления человеков во человечниим Бога, пребывая непостижимым и сверхестественным, вместе становится и ясным и естественным. Непотребные плоть и кровь естества падшего и отверженного должны быть заменены в естестве, которое обновил Бог человек. все святую плотью и кровью Бога человека. Святой Исаак Сирский, слово 68. Благий, всеблагий и преблагий Бог благословляет святой Иоанн Дамаскин. Будучи весь благость, по безмерному богатству своей благости, не потерпел, чтоб благо То есть есть это твое пребывала одно, и никто не был причастником этого естества. Точное изложение православной веры Святого Иоанна Дамаскина. Книга 4, глава 13. Таково воззрение ума человеческого, озарённого светом Святого Духа на действия Божии. Таково объяснение действий Божиих этим умом. Так объясняет этот ум для самого себя действия Божии. Действия Божии и начало действий Божиих в точности и с полной определенностью постижимы для одного Бога. Просвещенный свыше ум человеческий издает следующее священное вещание. Заимствовано из точного изложения православной веры. Книга 4, глава 13. состоялось благоволение Божие, чтоб все совершенное благость, то есть существо Божие, отразилось в других существах, как отражается солнце на предметах, которых оно прикасается лучами. Для этого Бог первоначально сотворил духов и тот мир, в котором они обитают, потом чувственный мир, наконец человека, принадлежащего по душе к сотворённым духам. принадлежащего по телу, в которое облечена душа, к миру чувственному. Бог, будучи жизнь, само жизнь пролил из себя жизнь во всё живущее и существующее. Жизнь мира есть отражение в нём само жизни Бога. И духи и человек, и вся прочая тварь вышли из рук Создателя совершенными. совершенными относительно ограниченному естеству своему, исполненными цельного добра без малейшей примеси зла. Добро в тварях, в соответствии естеству их, было отражением беспредельной благости беспредельного творца. Ограниченное совершенство тварей было отражением всесовершенного совершенства составляющего свойства Единого Творца. Духи и человек соделались между тварями ближайшим и яснейшим отражением Бога. В самом существе их Творец начертал свой образ. Этот образ он украсил качествами, подобными тем качествам, которые в беспредельности и совокупности своей составляют сущность Бога. Бог благость и разумных тварей Он соделал благими. Бог — премудрость, и разумных тварей Он соделал премудрыми. В решительный оттенок подобия Он даровал разумным тварям Святого Духа Своего, этим соединял дух их, все существо их, с собою. Зло явилось от свободного произволения разумных тварей. Зачали зло в себе и родили его во отрицательное бытие его духе. Яд зла не сообщили всему человеческому роду, заразив злом корень рода. Праотца, обольстив праотца обещанием состояния равного Богу. Здесь является благость Божия в поразительнейшем проявлении, чтобы извлечь человечество из падения и погибели. Трияпостасный Бог единым из лиц Своих приемлет человечество, в себе и собою обновляет человека, доставляет ему этим соединение с собою несравненно теснейшее, нежели какое даровано было при сотворении. Сын Божий по естеству, вочеловечившись и соделавшись родоначальником человеков, соделал их сынами Божиими по благодати. Зачатие и рождение скотоподобное, которому человеке подчинились по падении, отвергается. Покрывается оно, так сказать, рождением от Святого Духа при крещении. Возрожденные человеки притворяются из плоти в дух, не по естеству, по свойству. Рожденное от плоти – плоть есть, рожденное от духа – дух есть. Евангелие Танна говорит, что в Евангелии, Глава 3, стих 6. Христиане, родившись от Адама в смерть, рождаются крещением в жизнь, рождаются от Бога, рождаются уже чадами Божиими. Евангелие от Анна, глава 1, стихи 12 и 13. Бытие их названо «паки бытием» и есть «паки бытие». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Послание к Титу, глава 3, стих 5. Оно бытие в жизнь вечную. Бытие совсем иное, нежели каким было бытие в смерть. Оно бытие второе, вторично приподанное по утрате первого бытия падением, вечную смертью. Состоянию паки бытия дарованная пища соответствующая состоянию. Как рождение в паки бытие есть рождение от святого духа, так и питание, преподаваемое обновлённому человеку, приготовляется святым духом. Питание это плоть и кровь Бога человека. Плоть Господа, дух животворящий, сказал святой Иоанн Дамаскин. так как зачата она от животворящего духа говорю это не уничтожая не отвергая естество тела но желая показать всю божественность и животворность его точное изложение православной веры книга четвёртая глава 13 бога человек будучи всесовершенным богом по наружности для телесных чувств человеческих запечатлённых падением был только человеком. Святые человеки, соделавшие себя через крещение чадами Божиими, соделавшиеся духом, сохранившие и развившие усыновление и духовное состояние богоугодным жительством, пребывали для наружных чувств человеческих, запечатлённых падением, обыкновенными человеками, не отличавшимися ничем от прочих человеков. святые хрестовы тайны, будучи телом и кровью Бога человека, будучи духом, сохраняют для телесных чувств наружный вид хлеба и вина. И видится хлеб и вино, и обоняются хлеб и вино, и осязаются хлеб и вино, и вкушаются хлеб и вино. Обнаруживаются и являются святые тайны через действие своё. Так облечался Бог, прикрытый человечеством. Он обнаруживался и свидетельствовался деяниями своими. Так обличались святые Божии, сосуды духа. Обнаруживались они и разоблачались деяниями. Наружность глубоко смиренная, покровенная простотою, чуждая изысканности, чуждая эффекта, деяние сверхестественное, божественное. Действием божественным возвышается достоинство дивно смиренной наружности. Точно. Бог смирился несказанно во человечнии и земною жизнью своей. Все деяния его несказанно смиренны, несказанно благолепны и величественны в смирении своём. Это относится и к святым тайнам. Что может быть по наружности? смирение обыкновение пищи предлагаемой обновлённым человеком той необыкновенной чудной и страшной пищи, в которой преподаётся в снет святой дух, в которой преподаётся в снет бог человек. Еды мою плоть и пий же мою кровь, сказал он. Еды мя, той жив будет во веки, мине ради. Евангелие Атеанна, глава 6, стихи 56 и 57. «Причащающиеся при святого тела и при святой крови, сказал Великий Отец, стоят с ангелами и архангелами и горними силами, одеянные в самую царскую Христову порфиру, припоясанные оружием духовным. Этим я еще не сказал ничего великого». они бывают обличены в самого царя. Святой Иоанн Златоуст, на равоучение 45-е в беседе на евангелиста Иоанна. При установлении прообразовательных жертв дозволено было употребление в пищу мяса, приготовленного на огне. Воспрещено употребление крови. В причину воспрещения объявлено: за не душа всяки о плоти крови его есть душа тела в крови левит глава 17 стих 11 когда была принесена новозаветная жертва преобразованная слабыми тенями ветхозаветными жертвами когда принесена была новозаветная жертва жрецом господом который был и жертва и жрец тогда вышла от буга Иное повеление о жертвенной крови. «Пейте от нея вси», — повелевает Господь всем, призывая всех. «Сия бы есть кровь моя, Нового Завета». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 27 и 28. Все приглашаются к употреблению крови Христовой. Приглашение совершается по той же причине, по которой произнесено воспрещение. В крови Христовой душа Его. Ясно ощущается при причащении святых тайн прикосновение души Христовой к душе причащающегося, соединение души Христовой с душою причащающегося. Без слов, без наставления словами, начинает душа ощущать в себе, чуждо и падшему естеству ее, успокоение, кротость, смирение, любовь ко всем, холодность к тленному и приходящему, сочувствие к будущему веку. Навиваются эти ощущения, насаждаются в душу из души Христа, как сказал Он, «Научитесь от Мне, я как роток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, научитесь от меня, говорит святой Иоанн Лествичник, объясняя слова Спасителя. От моего усвоения вам, от моего сияния и действия в вас, что я кроток и смирен сердцем. и помыслам и образом мысли и обретёте упокоение от внутренней борьбы облегчение душе вашей от тягости и смущения причиняемых ей помыслами приносимыми из области падших духов лествица слово 25 здесь последние слова святого Иоанна Лествичника несколько дополнены аскетическим объяснением Таково действие святых таин. Они, действуя на нас, вместе действуют на невидимых и неусыпных врагов наших, на демонов, ограждая от них свой сосуд, человека, достойно вмещающего их в себя. Пища по наружности вещественная, приемлятся устами, действует против духов, оковывает их, как бы цепями. Трапеза, на которой по наружности представлены хлеб и вино, борется с духами, попирает их. «Уготовил еси предо мною трапезу», — воскликнул в восторге к Богу пророк, указывая издали на жертвенник христианский. «Уготовил еси трапезу, сопротив стужающему мне». «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих» — Псалом 22, стих 5. читается пред молитвами ко причащению. Это действие святых таин, в особенности известное инокам, проводящим жизнь безмолвную и подвергающимся усиленному нашествию бесовских помыслов. Они горят, выразился преподобный Пимен Великий, выразился из собственного опыта. От яда злобных демонов и с нетерпением ожидают субботы и дня недельного. что прийти на источники живой воды к телу и крови Господним имя очистится от горечи, которую напоил их враг. Алфавитный потерик. В молитве по девятнадцатый кафизме читается: "Наслади душу мою твоей честной кровью, от горести ей уже мясо противник напои. И падшие духи ведают силу святых тайн". Они трепещут её, ненавидят её, завидуют причащающимся, завидуют той завистью, которая и способен демон. Часто соступлением нападают они на готовящегося к причащению, рассеичают его мысли, наводят на сердце холодность и ожесточение, приносят тяжкие греховные воспоминания и мечтания, стараются отвернуть совесть, привести христианина в недоумение. воспрепятствовать причащению. Часто после приобщения совершают духи подобное нападение, опять с целью вернуть в недоумение, в смущение, с целью поколебать веру, насеять мысль, что причащение святым тайнам не приносит никакой пользы. Это невидимая брань, воздвигаемая духами злобы на причащающихся. служат свидетельством величайшей важности и пользы святых тайн. Драгоценно сокровище, к получению которого так усиливаются не допустить человека враги его. Драгоценно сокровище, которое так неистово стараются восхитить у человека враги его. Утвердимся верою и противостанем мужественно супостатам нашим. Постараемся, что При приготовлении нашим к принятию святых таин, сохраните вся возможное бодрствование над собою. Постараемся по принятии святых таин, сохранить это бодрствование над собою. Не убоимся душевной бури, производимой нашествием духов. Не допустим унынию и смущению овладеть нами. Действие святых таин не примет явиться в душе терпеливого подвижника. как является солнце на небе по очищении его от облаков. «На враги моя, воззре око мое», сказал святой Давид в именовании возмущения, произведенного ими в душе его. Псалом 53, стих 9. Произнесет это исповедание о себе и причастник святых тайн, освободившись от нашествия духов, которых тем яснее обличит пред ним Действие святых таин. всякий приобщившийся со вниманием и благоговением с должным приготовлением с верою чувствует в себе изменения если не тотчас по крещению то по прошествии некоторого времени чудный мир нисходит на ум и сердце облекаются спокойствием члены тела печать благодати ложится на лицо Мысли и чувствования связываются священными духовными узами, воспрещающими безрассудную вольность и легкость, обуздывающими их. При постоянно благочестивой и внимательной жизни действие святых тайн делается яснее, ощутительнее, обильнее. Действие это уподоблено писанием помазанию головы, то есть ума, духовным елеем. Уподоблена державной царственной чаша, властительски упоевающая душу ощущениями, исходящими из святого Духа, исходящими из Христа. При постоянно внимательной и благочестивой жизни делается отчасти постижимую непостижимая милость Божия, явленная человеком в даровании им небесной пищи. Это милость Божия, по женетка спасению сверхъестественную силу свою пречищающегося по возможности часто по возможности достойно вся одни земного живота его вселит его в небесный дом Господень на бесконечную долготу дней вечных милость твоя досопровождает меня во все дни жизни моей и я пребуду в доме Господнем многие дни Салом 22, стихи 5 и 6. Хлеб вещественный есть образ хлеба небесного, и вино есть образ истинного духовного пития. Действие вещественных хлеба и вина служит образом действия тела и крови Христовых. Мысль это имеется у святого Иоанна Дамаскина. Хлеб, будучи употребляем в пищу, отделяет из себя при посредством пищеварения соки в тело неизвестным и непостижимым для человека образом. Образ действия неизвестен и непостижим. Последствие действия, а потому и самою действие очевидно. Сходствонно с действием хлеба, действа вина, действующего преимущественно на кровь Оно отделяет из себя газы, которые изменяют состояние крови. Посредством крови действуют на душу, действуют на ум, действуют на сердце. Действие веществно хлеба и вина вещественно. Хлебом поддерживаются и укрепляются силы тела. Вино, действуя на кровь, возбуждает в ней деятельность, содействует хлебу в питании и укреплении тела. Тело, лишённое вещественной пищи, должно по необходимости соделаться жертвою смерти. Духовный хлеб, тело Христово, укрепляет сердце человека, укрепляет всё существо его, укрепляет волю, укрепляет ум, доставляет правильность пожеланиям и влечениям души и тела. И естественные свойства человека освобождают от недугов, которыми оно заразилось при падении, которые называются страстями, то есть страданиями, болезнями. Духовное питье содействует духовной пище. Оно сообщает душе качества свойств хрестовых. Христос принял на себя все свойства человеческие, кроме греха. Свойства человеческой души Христовой, чужды повреждения греховного, непорочны. По причине соединения с Божеством они божественны. Э этими обоженными свойствами наполняется душа пьющего кровь Христову. Как вещественное вино, сказал святой Марк, растворяется во всех членах пьющего и бывает вино в нём, и он в вине. так и пьющий кровь Христову наполняется духом божества растворяется в совершенной душе Христовой и эта душа в нём осветившись таким образом соделывается достойную Господа посылки святых колиста и игнатия аксанфополов добротолюбие часть вторая глава 92 Удаляющийся от причащения святых таин отчуждается от Христа, предоставляется самому себе, своему естеству, поражённому вечною смертью. Вечную смерть уничтожает в человеке, внутри его, в уме и сердце, один Христос. Он входит, как всемогущий Бог, в невходные сокровищницы человека, там поражает смертью смерть. Если не будет совершено этого, вечная смерть пребудет в человеке, пребудет как начало и залог вечной погибели. Нет возможности избежать вечной погибели тому, кто имеет и хранит в себе начало и залог ее, вечную смерть. О, как делается понятным, естественным приглашение всемилосердного Господа на это. к вкушению его всесвятых тела и крови, к питанию и имени. Приглашение это самое убедительное. Оно соединено с великими обетованиями и с великими угрозами. Господь, по неизреченной любви своей к нам, спас нас собою, заменив наши казни своей казнью, заменив наше осквернённое достоинство своим святейшим достоинством. По этой же неизреченной любви, в чудных порядке и системе, установленных эту любовью, он призывает нас в теснейшее единение с собою, причащением святых тайн, как в вернейшее, как в необходимое условие нашего спасения. «Делайте не брашно гиблющее», — говорит он, — «но брашно пребывающее в живот вечный, ежесын человеческий вам даст». Отец мой даёт вам хлеб истинный с небес. Хлеб бо Божий есть сходящий с небес и даяй живот миру. А зясен хлеб животный, шедший с небес. Аще кто съест от хлеба сего, жив будет во веки. И хлеб его же аз дам, плоть моя есть. И уже аз дам, заживот мира. Плоть бо моя истинна есть брашна. И кровь моя истинна есть пиво. Аминь, аминь глаголю вам. Аще не снесте плоти сына человеческого, не пиете крови его, живота не имеете в себе. Старайтесь не о пищи тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам сын человеческий. Отец мой даёт вам истинный хлеб с небес. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Истинно, истинно говорю вам.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 Ежедневное приобщение жизни Христовой долженствует ежедневно оживлять христианина духовную жизнью. «Частое причащение жизни», — сказал Василий Великий, — «что иное значит, как нечастое оживление». Послание 90-е к Благородной Кесарии, книга 3. Частое причащение, что иное значит, как не обновление в себе свойств Бога-человека, как не обновление себя этими свойствами. Обновление, постоянно поддерживаемое и питаемое, усваивается. От него и им истребляется ветхость, приобретенная падением. Смерть вечная побеждается и умерщвляется вечную жизнью, живущей во Христе, источающуюся из Христа. Жизнь Христос водворяется в человеке. Особенное действие слова Божьего, описанное святым апостолом Павлом, имеет и святые тайны. Это естественно. Как в слове Божьем действует Христос, действует Святой Дух, действуют Христос и Святой Дух, содействуя друг другу, действуя из единого, равночестного и единый естественного им начала Отца. Так действуют они и в святых тайнах. Живое слово Божие возвестил великий Павел: и действенно, и острее почи всякого меча обоюду остро, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлениям и мыслям сердечным. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов и судит помышление и намерения сердечные. Послание к евреям, глава 4, стих 12. Тоже должно сказать о святых тайнах. Они входят в нашу сущность, говорит святой Иоанн Дамаскин. для сохранения и очищения нас от всякой скверны, для отражения от нас всякого вреда. Если же встречают в нас поддельное золото, то очищают его огнем суда, да не с миром осудимся в будущем веке. Очищают болезнями и всякими бедствиями. Точное изложение православной веры. Причащающийся святым тайнам должен знать, что приемля их, он суд себе ясты пьет, как сказал апостол. Ест и пьёт осуждение себе. Первое послание к коринфянам, глава 11, стих 29. Этот суд оправдывает проводящих жизнь богоугодную, раздаёт, расточает им духовные награды. Он судит по грешности тех, которых Богу угождение недостаточно, врачует по грешности временными наказаниями во отвращение вечных. Он поражает казнями, казнями страшными тех, которые дерзают приступать к святым тайнам, проводя жизнь произвольно греховную, противную заповедям Христовым. На этом основании завещевается желающим приступить к святым тайнам тщательнейшее приготовление. Да искушает же человек себе, говорит апостол. И так и от хлеба да ест, и от чаши да пьёт. Первое послание к коринфянам, глава 11, стих 28. Должно углубляться в самоозрение, внимательно рассматривать и исследовать себя. должна очищать себя от согрешений искоренять их из себя исповедью и покаянием. должны исправлять уклонение от пути заповедей Христовых и самые тонкие возвращением на этот путь. полагать в душе намерение всеусильно держаться этого пути. укреплять намерение чтением, изучением слова Божия, теплейшими молитвами учещённым причащением святых таин. должно рассматривать ничтожество, бедность, греховность, падение человечески с одной стороны, с другой величие Божие, неизреченную благость Спасителя, предавшего за нас на убиение своё тело, на пролитие свою кровь, неизреченную любовь Спасителя. питающего нас своей плотью и кровью этим питанием вводящего в теснейшее единение с собою от такого рассматривания и суждения себя является сокрушение сердца приготавливается христианин к достойному принятию святых таинств искренним сознанием своего недостоинства такое рассматривание себя изложено святыми отцами в молитвах ко причащению, которыми отцы вспомоиствуют нашему тупозренью и ожесточению, которыми они облачают души наши, как в брачные одежды смирение, столь возлюбленное Спасителю нашему. Смиряя и себе вознесится, сказал Спаситель. И очисти съ ней от хлеба сего жив будет вовеки. а уничижающие себя возвысятся ядущий хлеб сей будет жить вовек евангелие от луки глава 18 стих 14 евангелие от анна глава 6 стих 51 достойное причащение святых таинств возможно только при постоянной благочестивой жизни или после решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления её за свидетельствомного и запечатлённого принесением покаяния по наставлению святой церкви. Рассеянная, невнимательная жизнь, неозарённая и не руководимая словом Божиим, направленная по представлениям собственного разума, повлечением грехолюбивых сердце и тело оставляет человеку Четное имя христианина лишает его основательного богопознания и самопознания. Лишает должного понятия о святых тайнах, лишает приличествующего приготовления перед принятием их, приличествующего настроения и состояния при принятии, необходимого хранения по принятии. «Еды и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне, не давая ему должной цены, не приготовив сосуда своего к принятию величайшего святейшего сокровища». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Сокровище спасительнейшее Есть вместе и сокровище самое страшное, по незриченной святыне своей. Не карал бы нас суд Божий, если б мы проводили внимательную жизнь по заповедям Христовым, тщательно исполняя их, тщательно врачуя упущения в исполнении покаянием. Аще быхом себе рассуждали, не быхом осуждены были. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Первое послание к коринфянам, глава 11, стих 31. Легкомыслие и недостаточно добродетельную жизнь карает суд Божий. Возбуждаемые недостойным принятием святых таин, карает смилосердием, карает казнями во времени с целью спасения в вечности. Судимы же от Господа наказуемся. Да не с миром осудимся. Первое послание к коринфянам, глава 11, стих 32. Исчисляя казни, которым коринфяне подвергались за недостойное причащение святых таин, при недостаточно богоугодной жизни, апостол говорит: Сиго ради, ради недовольно достойного причащения святым таин, у вас множи немощни и недужни и спят довольны то есть значительное число умирает первое послание к коринфянам глава 11 стих 30 иное значение имеет недостойное причащение святых таинств при произвольно и намеренно греховной жизни при впадении в смертные грехи при неверии и при зловере Причищающиеся в таком состоянии совершают преступления, навлекающие казни уже не исправительные, казни решительные, навлекающие вечную муку. Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. Преступление это равно преступлению, которое совершили убийцы Бога человека, осыпавшие его поруганиями, ударившие по ланитам покровавшие из аплеваниями его лицо истерзавшие тело его жестоким биением гвоздями распятием святой Иоанн Златоуст наравовчение 46 в беседах Неа Анна точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина иже о щи яст сказал великий павел Хлеб сей, или пьет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господне. Страшно некое чаяние суда и огня ревность, поясти хотящего сопротивные. Отвергся, кто законом Моисеова, без милосердия при двоих или триех свидетелях умирает. Коли-ка мне те горшие сподобятся муки, и же сына Божия поправый. и кровь в заветную скверну возмнев. Ей ужас светися и дух благодати укоривы. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отверчшейся законом Моисеева, при двух или трёх свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколь тихчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает кровь Завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 27, послание к евреям, глава 10, стихи с 27 по 29. Да искушает человек себе, да рассматривает себя прежде, нежели приступить к святым тайнам. И если он погрез в скверне греховной, да устранится страшного причащения, чтоб не навершить и чтоб не запечатить грехов своих самым тяжким грехом, надруганием над святыми тайнами Христовыми, надруганием над Христом. Первое послание к коринфянам, глава 11, стих 28. Прежде дерзновенного вшествия на брак к сыну Божьему, до да позаботиться о своей душевной ризе. Она измывается, очищается от греховных пятен, каковы бы эти пятна ни были, неизреченной милостью Господа при нашем покаянии. Преподобный Марк Подвижник сделал следующее замечание. Между сеятою и жатвою определено некоторое пространство во времени. По этой причине мы не веруем в воздаяние. А законе духовном, глава 118. Этого рода не верю, подвергаются почти все причащающиеся недостойны. Приступаю к крестовым тайнам из смрада греховного, повергаясь в смрад греховный после принятия таин, не видя над собою немедленного наказания, они полагают, что никогда не последует никакого наказания. Ошибочное заключение. Иудием предсказана была решительная казнь за богоубийство. Но она последовала через несколько десятков лет по совершении ужаснейшего преступления. Неизреченное милосердие и долготерпение Божие еще ожидало покаяния их. Это милосердие и долготерпение ожидает и нашего покаяния. Казнь отсрочивается и отсрочивается. но она непременно постигнет нераскаянных, намеренных, упорных грешников. Начало её видим наиболее во внезапной смерти или в смерти, произведённой такой болезнью, которая отнимает возможность покаяния. Сама казнь выполняется в стране загробной. Не льститеся, говорит апостол, не обманывайте себя. Бог поругаем не бывает. Ежебо ощусит человек, то и пожнет. Я косеи в плоть свою, от плоти пожнет отстление. А сеии в дух, от духа пожнет живот вечный. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, а дух опожнёт жизнь вечную. Послание к Галатам, глава 6, стихи 7-8. Установлено Богом человеком таинство Евхаристии сегодня после вкушения преобразовательной Пасхи и последовавшей за ней вечери. Предышествуем на спасительные для нас страданиям Участниками вечера были двенадцать апостолов. Воспоминая и празднуя великое событие, святая церковь в Великий Четверток собирает в луно свое чад своих к божественной литургии пополудни, необычно, в часы вечерние, чтоб совершение таинства и причащение святым тайнам последовало в те самые часы, в которые Господом совершено в первый раз таинство – Возглашено приглашение к питанию телом и кровью его. Таким образом, великое событие, самую обстановку и воспоминание о нем живо напечатлевается в душах наших, и завещание Господа «Сие творите в мое воспоминание» исполняется с особенную точностью. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 24. Господь поведает святой Василий Великий, заимствуя поведание из священного писания и священного предания. Хотя из идти на вольную и пресно памятную и животворящую свою смерть, в ночь, внюже предаяши себе за живот мира, прием хлеб на святые свои причистые руки, показав Богу и Отцу, благодарив, благословив, благодарив осветив, преломив, даде своим учеником и апостолом рек. Приимите, едите, сие есть тело мое, ежезавы ломимое во оставление грехов. Подобнее чашу от плода лозного прием, растворив, благодарив, благословив, осветив, даде святым своим учеником и апостолом рек. Пейте от нее вси». Сия есть кровь моя Нового Завета. Я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Божественная Литургия Василия Великого Чиновник архиерейского служения Эти тела и кровь — суть истинные тела и кровь Бога-человека, заимствованные им от Пресвятой Девы. Эти тела и кровь божественны. Как истинно соединение с божеством? Не вознёсшееся тело, говорит святой Иоанн Дамаскин. Сходит с небес, а самые хлеб и вино притворяются в тело и кровь Божии. Если же спросишь, каким образом это совершается, то довольно тебе услышать, что совершается это Святым Духом. Так же как Господь и от святой Богородицы составил себе и в себе плоть духом святым более мы не знаем ничего знаем только что слово божее истинно действенно и всесильно образ действия его не исследим точное изложение православной веры святова Иоанна Дамаскина сие творите в мое воспоминание сказал спаситель мира избранным ученикам своим, уединившись с ними в горнице для тайной вечери. И исполняется доселе повеление Господа во вселенной, во всех храмах, принадлежащих православной церкви. Какое всемогущее повеление дано оно 12 простейшим рыбарям и мытарям, дано за смиренную предсмертную вечерею. за которой произнесено много горьких предречений, долженствовавших немедленно исполниться. Данов в тишине и сумраке вечера, в уединении горницы, составлявшей верхнюю отдельную часть дома, действует по всей земле, действует через столетия, через тысячелетия. Божественная литургия на всём протяжении своём, всеми обрядами своими, представляет ряды ципь воспоминания о Господе. Само её приготовление хлеба и вина к освящению начинается с этого воспоминания. Облечённый во всё облачение священник, прежде начала Божественной литургии, совершает проскомидию. Так называется при ношении хлеба и вина и при уготовлении их в тот вид, который они должны иметь для совершения литургии. Священник берет просфору и, знаменуя на ней копием знамение креста трижды, трижды произносит слова «Воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Служебник. При дальнейших действиях он говорит, что Господь «яко овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, так и не отверзает уст своих». Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7-й. Далее вспоминаются различные события из страданий Господа. Приготовленный хлеб и вино, освящённые святейшими воспоминаниями, получают значение и название образов тела и крови Христовых. Литургия Василия Великого. Точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. Книга 4, глава 13. Затем начинается Божественная Литургия. По призванию архиереем или священникам Святого Духа и по освящении образов, эти образы тела и крови Христовых присуществляются в тело и кровь Христовы. Во время совершения Великого Таинства воспевается песнь «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим и молимтесь о Боже наш». Песня-то Повторение, произнесенное Господом, благословение, благодарение, хваление, при освящении и присуществлении хлеба и вина в тело и кровь его на тайной вечере. Нет места для других слов при совершении великого таинства. Таинство непостижимо, необъяснимо. Пред ним и ум человеческий, и ум ангельский должны благоговеть, от обильного благоговения безмолствовать. Если же допущены слова и голос, то ими должно выражаться одно благодарение и словословие, равносильные и равнозначищие благоговейному молчанию. Драгоценность дара, святость, возвышенность, божественность дара могут быть необъяснимо объяснены. одним благодарением и словословием Бога. Великое таинство возлагает на нас соответствующие обязанности. Мы должны не только души, но и тела наши представить в жертву живую, святую, благоговодну Богови. Тело Господне и Господь телу. Тела ваша удех Христовы суть, говорит апостол в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Тело для Господа и Господь для тела. Тела ваши суть члены Христовы. Послание к Римлянам, глава 12, стих 1. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 13 и 15. Назначение человека по душе и по телу быть обителью Богу. сосудом божества. Второе послание к коринфянам, глава 6, стих 16. Первое послание к салунинам, глава 4, стих 4. Сообразно этому назначению должна быть настроена душа, должно быть настроено тело. Невозможно, невозможно принять Бога в душу, заимствовавшую своё настроение от сатаны. Невозможно принять Бога в тело, которым владычествуют нечистые вожделения. Воспрещено Богом такое приятие под страшными угрозами. Попирающие воспрещение Божие, попирающие величие Божие, попирающие самого Бога, совершают грех безмерной тяжести. Освободим от дебелости от греховных похотений, стремлений, увлечений наше тело. Очистим душу, как от тех страстей, которые принадлежат исключительно ей, от гнева, сребролюбия, тщеславия и других подобных, так и от тех, которыми заражает ее тело, каковы чрево неистовства и сладострасти. Очистим дух от свойственной ему скверны. от мыслей ложных, богохульных, от ощущений неправильных, из чего составляется самообольщение, ослепление, умерщвление вечную смертью. Изработывается освобождение наше святою истинную. Евангелие от Анна, глава 8, стих 32. Изработывается освобождение и очищение наше святою истинною. воздержанием от излишества в пище и питии, бдением, молитвенными стояниями и коленопреклонениями, обузданием неосторожных и любопытных взора, осязания, слуха и прочих телесных чувств, которыми грех входит в душу, оскверняет и тело, и душу. Израбатывается освобождение и очищение наше словом Божиим. Первое послание к коринфянам, глава 11, стих 29. Напитаем себя чтением слова Божьего, оживим в себе, соделаем действующим слово Божье деятельностью по воле и изречению Господа, возвещаемоми нам словом Божиим. Часто довозобновляются в памяти нашей Благочестивым размышлением и созерцанием страдания Спасителя нашего, его смерти на кресте, которой мы искуплены от вечной смерти. Его земная жизнь это постоянное выражение смирения и любви, проведённая среди лишений, преисполненная скорбями. Положим твёрдое намерение провести благоразумно и богоугодно наше краткое земное странствование проведём его в приготовлении себя к вечности, в приготовлении на суд Божий. Для этого необходима тщательная бдительность над собою, тщательное настроение себя по учению Евангелия, тщательное исправление упущений и уклонений покаянием. Страшны Ликование сынов мира, их непрерывающаяся рассеянность и многопопечительность о тленном, их упоение обольщением суетного мира. В этом состоянии условия погибели. Уже отверзла на самопроизвольные жертвы свои вечная смерть, темную адскую пасть, готова пожрать и поглотить их при первом миновании попущения Божия. поминовании долготерпение Божие, ожидающего покаяния грешников, при решительном отступлении Бога от нераскаянных грешников. Убоимся впадения в состояние точно страшное. Устремим во времени и благовременно все силы наши к Богу нашему, чтобы усвоиться ему навечно и в усвоении ему обрести наше спасение и блаженство во времени и в вечности. При таком жительстве, когда оно будет постоянно и тем докажет верность нашу Богу, осеняет нас божественная благодать, укрепляет колеблющийся подвиг наш, изменяет и перерождает его, дарует нам подвиг новый, сильный, духовный, небесный. Этим подвигом водит нас в скорое и обильное преуспеяние. И при собственном подвиге, и собственному подвигу человека содействует благодать. Но не обнаруживая себя служитель Божий, хотя борется ещё со страстями, но уже причащается достойно тела и крови Христовых. Когда причащается их в сокрушении духа и в полном сознании своего недостоинства, Тело и кровь Христовы содействуют его подвигу, подвигу мученическому. Они очищают и наказуют его по милосердному божественному суду своему, пожигая и истребляя в нем те скверны, которых он не может ни усмотреть, ни истребить сам собою. По осенении подвижника благодатию тело и кровь Христовы оживотворяют его, возбуждают в нем мудрость. новые, доселе бывшие ему вовсе неизвестными, духовные высшие разумения и ощущения открывают божественные таинства, исполняют действия святого духа, доставляют смирение несравнимое по глубине его и по производимому им чудному успокоению со смирением, доставляемым страданиями под гнётом страстей и падших духов. Прилипляяйся к Господеви, один дух есть с Господом. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Господь дух, и человека прилипляющегося к Господу, Господь соединяет с собою, соделавая духом, несмотря на то, что человек этот остаётся в теле. Человек этот соделывается духовным, заимствуя из духа Господня духовные свойства, причём отделяются и отпадают от него, как с трупа заживлённые раны, свойства скотоподобные, которыми заразило его падение. Жительство по евангельским заповедям, молитва в сокрушении духа, вводит в соединение с Господом. навершается это соединение божественной благодатью и причащением в все святых божественных тела и крови Христовых. Бог питал манною упавшую с неба избранный народ свой, израильтян, когда этот народ путешествовал по пустыне из Египта в землю обетованную. Одожди им манну ясти, говорит Писание. И хлеб небесный дадим. Хлеб ангельский еди человек. Одождил на них манну в пищу и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек. Солом 77, стихи 24 и 25. Хлебом этим преобразался Христос, питающий своим словом, своей плотью и кровью христиан, странствующих в юдоли изгнания. шествующих и возносящихся в горнее отечество при многоразличных и многочисленных препятствиях, страданиях, бедствиях. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Египет знаменует состояние человеческого падения, состояние порабощения греху и падшим духам. Из шестых из Египта Изображается отвержение греховной жизни, принятие веры во Христа, вступление в жительство по заповедям Христовым. Обетованная земля — небо, путешествие по пустыне — земная жизнь, хлеб небесный — Христос. Хлеб Бо Божий есть, сходя из небесе, и даяй живот миру. Ибо хлеб Божий ест тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Евангелие от Анна, глава 6, стих 33. «Отцы ваши, — говорит Христос новому Израилю о ветхом Израиле, — еду шаманну в пустыне и умроша. Сей есть хлеб, сходя и с небесе. Да аще кто от него яст, не умрет, вечную смертью». ни во время земной жизни, ни по разлучению души с телом, смертью тела. Ни во время земной жизни, ни по разлучению души с телом, смертью тела. Аминь. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 49 и 50. Аудиокнига представлена порталом predanie.ru. Продолжение в следующей части или на портале predanie.ru.